Секретные дневники Улиса Мура. Книга вторая. Улис Мур. Лавка забытых карт. Издательство Репол Классик, Москва, 2011 год. Внимание читателя. Наш сотрудник сумел, наконец, расшифровать код и перевести вторую тетрадь Улиса Мура. Но тайны Килморской бухты и ее обитателей пока еще не раскрыта. По этой причине он решил задержаться в графстве Корнуолл, и провести дополнительное расследование. Редакция Repol Classic. Перевод второй тетради. От кого? Сергей Тишков. Тема. Перевод второй тетради. Дата. 1 марта 2005 год. 11 часов 23 минуты 55 секунд. Кому? Редакция Repol Classic. Дорогие мои, Пишу вам из Сент-Ива, чудесного городка в графстве Корнуолл. Фантастическое место. Если не возражаете, я бы задержался тут еще на несколько недель. Мне удалось перевести и вторую тетрадь, и, должен сказать, сюрпризов предостаточно. Более того, выясняется уйма интересного. Но не буду забегать вперед. Работаю день и ночь и чувствую себя совсем разбитым. Вчера, например, чуть не ослеп от яркого света, когда ненадолго вышел на улицу. Спасибо хозяевам гостиницы. Это они заставили меня прогуляться по воздуху, иначе я так и сидел бы в комнате, разбирая немыслимый почерк у лиса Мура. Вообще хозяева очень славные люди. Я рассказал им, чем занимаюсь, и теперь они относятся ко мне как к родному. Завтракаю я вместе с ними. Вы когда-нибудь пробовали пшеничные лепешки? Потрясающе вкусно с кофе и молоком. Потом сажусь за стол, открываю записную книжку, и роюсь в бауле в поисках чертежей и фотографий, которые могут подтолкнуть меня к разгадке. Самое забавное, что в конце дня хозяева просят прочесть им вслух то, что я перевел, и мы горячо обсуждаем этот отрывок. Знаете, очень странно, но хозяйка замка на скале слышала про Килморскую бухту, только не представляет, как туда добраться. Так или иначе, у меня мало времени, чтобы путешествовать. Прежде чем попрощаться, сообщу кое-что для вашего сведения». Я обнаружил некую Обливию Ньютон, успешную предпринимательницу, которая занимается продажей домов, туризмом и отдыхом. Как вы думаете, это та же особа, что в записках? Еще нашел в лондонском телефонном справочнике множество разных ковенантов и охотно позвонил бы им всем. Но, увы, Килморской бухты нет нигде. И это меня удивляет настолько, что я даже хочу обратиться за информацией в мэрию Сент-Ива. Или же поищу какую-нибудь старую дорожную схему или очень подробную туристическую карту, чтобы найти это странное поселение. Время поджимает, мне нужно идти. До скорого, Сергей. Улис Мур. Лавка забытых карт. Тетрадь вторая. Глава первая. Суббота в Килмурской бухте. Дождь лил, как из ведра. Небо чернотой напоминало школьную доску. На скалистый берег обрушивались огромные пенистые волны. Кроны деревьев в парке встревожно перешептывались. Из-за сильных порывов ветра свет в башне то и дело мигал. Нестор, садовник, уже не в первый раз за сегодняшний вечер пошел проверить, все ли окна закрыты. Он хорошо знал каждый уголок дома, потому что преданно служил здесь долгие годы. Прихрамывая, он обходил комнату за комнатой, стараясь не задевать в темноте старинную мебель. Со стен за ним наблюдали... Индийские и африканские маски, казавшиеся зловещими в ярких сполохах молний. Чтобы пройти под старинной венецианской люстрой в гостиной, ему пришлось пригнуться. Миновав лестницу, Нестор задержался у бронзовой рыбачки, чинившей сеть, и посмотрел за окно. Там, где обычно синело море, темнота была особенно густой и какой-то тревожной. Пытаясь согреться, садовник потер руки и стал подниматься по лестнице мимо портретов прежних владельцев дома. Осмотрев записи и коллекцию судов башни, он спустился на первый этаж, прошел в каменную гостиную и, наконец, включил свет. На полу валялись скомканные листы. Он понял, что ребятам не так-то просто было разгадать тайну замка. Волк, хамелеон, олень, дятел. Как бы то ни было, они все-таки открыли дверь. Нестор провел рукой по двери, темное дерево покрывали царапины, местами виднелись подпалины. Разумеется, теперь она была заперта, наглухо заперта. Дверь времени. Мало кто знает, что она так называлась. «Будем надеяться, что у них все в порядке», — проговорил Нестор вслух и посмотрел на тяжелый хронометр, подарок старого друга. Часовщика. Длинные тонкие стрелки двигались медленно. «Наверное, уже добрались». В его голосе слышалось волнение. Глава вторая. За дверью времени. Откинув с глаз мокрые волосы, Джейсон пояснил. «Тут коридор, и немного света», — добавила его сестра. Рик, стоявший сзади, на всякий случай достал из кармана огарки свечей и добавил. «Мне кажется, здесь теплее». Они еще немного прошли по коридору, кутаясь в одежду, которую нашли на судне. Брюки и рубашки не по размеру. На ногах у ребят были неудобные деревянные сандалии. Вскоре им стало жарко, тут и в самом деле было... «Намного теплее, чем в гроте, где стояло судно Метис». Джейсон наклонился, желая понять, что под ногами. «Песок», — сказал он, — «всюду песок». Джулия потрогала каменные стены из темного известняка, не похожего на тот, что им уже приходилось видеть. «Кажется, мы входим в вулкан», — пошутила девочка. Рик обернулся. Дверь, в которую они вошли, скорее угадывалась, чем была видна. «Ну, не страшно». Поправив на плече моток веревки, он зашагал дальше. Джейсон нервно присвистнул. «Осторожней! Смотри, куда ступаешь!» — посоветовала сестра. «А то еще угодим в какую-нибудь ловушку!» Ребята свернули за угол и оказались в тесном коридоре с узкой лестницей, ведущей куда-то вверх. Через решетку в потолке пробивался солнечный свет. Джейсон поднял голову и зажмурился. Лучи падали прямо на него. Джулия обрадовалась. «Наконец-то хоть немного солнца!» Рик покачал головой. «Не может быть!» — растерянно проговорил он. «Мы же не всю ночь провели в гроте!» Только тут Джулия заметила, что ее часы стоят. «Наверное, светает?» — растерянно предположила она. «Ну, думаю, солнце уже высоко поднялось, — взглянув на решетку, — сказал Рик. «Иначе лучи не попали бы в люк вертикально. Невероятно! Неужели столько времени прошло?» «Нет, не может быть!» «Кто-нибудь из вас представляет, где мы находимся?» — спросила Джулия, подходя ближе к друзьям. «Я думаю, все еще под соленым утесом». «Может быть, подальше от виллы Арго?» — ответил Рик. «Остается только убедиться в этом», — заключил Джейсон и стал подниматься по лестнице. Его сестра и Рик двинулись за ним, но тут из-за решетки донеслись голоса. «Смолы лучшего качества! Надеюсь, ты уже отправил его на рынок возле мастобы. Конечно, но сегодня трудно двигаться изо всех этих проверок. Что ж, придется поблагодарить фараона за визит. А как же, поблагодарю, и еще как, если в следующий раз останется дома? Голоса зазвучали неразборчиво, затем совсем стихли, и ребята в растерянности переглянулись. — Вы тоже слышали? — спросила Джулия. — Да, они говорили отчетливо, — ответил Джейсон. — И слово «фараон»? — Да, так называют цесарок или фараоновых кур. «Но... А ты, Рик?» Рыжеволосый мальчик открыл словарь забытых языков и принялся листать его. «Минутку, Джулия, хочу понять, что такое мастаба. Джейсон взбежал по лестнице и остановился перед кирпичной стеной. «Ты случайно не знаешь, что такое мастаба, спросила Джулия, поднимавшаяся вслед за братом, и, увидев стену, добавила. «Только не вздумай уверять меня, будто отсюда нет выхода». Мальчик постучал костяшками пальцев по кирпичу. Выхода здесь и в самом деле нет, но это... это ложная стена. Мастаба заговорил Рик с волнением в голосе. Египетская гробница в виде усеченной пирамиды. Внутри может быть украшена фресками. Вход в могильную камеру скрыт, чтобы в нее не проникли расхитители гробниц. У Джулии округлились глаза. Египетская гробница? Могильная камера? Расхитители гробниц? Она не могла поверить. Джейсон, ты слышал? Рик закрыл словарь. «Скажите, что мне все это снится!» — восторженно проговорил он. «Джейсон!» — снова окликнула Джулия. «Джейсон, не молчи!» Джейсон недоверчиво улыбнулся. «Так, значит, сработало!» — пробормотал он, прислонившись к кирпичной стене. «Там на палубе Метис он всей душой пожелал попасть в Египет». Рик сразу понял друга. «Все ясно. Это не Килморская бухта. Килморской бухтой это быть не может». «В каком таком смысле быть не может?» — рассердилась Джулия. «Что вы имеете в виду?» Рик указал на решетку над головой. «Ты слышал разговор этих людей? Смола, маста бы, фараон!» Джейсон почувствовал, как радостно заколотилось его сердце. Джулия повернулась и направила на брата указательный палец. «Джейсон, ну-ка теперь ты!» Она не закончила фразы, потому что в этот момент кто-то тихонько постучал в стену. Над Килмрской бухтой продолжала бушевать гроза. В такую погоду вряд ли кто-нибудь выйдет в море, однако маяк все равно работал. На башне горел ровный оранжевый свет, хорошо заметный издалека. Работали и прожекторы. Два белых конуса, медленно перемещаясь, шарили в ночной темноте. Поселок внизу спокойно спал, и только одна машина стремительно неслась по пустынным улицам, огромный черный автомобиль, один в один, как в гангстерских фильмах. Новенькие дворники скользили по лобовому стеклу словно конькобежцы по льду. На крутом повороте затененные стекла не смогли задержать яркого луча прожектора, и ослепленный водитель остановил машину. С заднего сиденья тут же раздался сердитый женский голос. «Никогда больше не делай так!» Водитель что-то буркнул в ответ и снова нажал на педаль газа. Машина проехала мимо каменного мола, оставив маяк позади, и свернула в узкую кривую улочку, поднимавшуюся от моря. «Здесь не проехать недовольно», — заметила женщина. «Зато быстрее», — ответил водитель. Женщина хмыкнула и откинула назад светлые волосы. В зеркале заднего вида блеснули ее длинные фиолетовые ногти. Машина выехала на круглую площадь, в центре которой высилась конная статуя. Несколько чаек укрывались от дождя под брюхом бронзового коня. «А, понятно теперь, для чего нужно искусство», — усмехнулся водитель и направил машину в переулок. Здесь было так много воды, что, казалось, лимузин плывет по маленькой бурной реке, преодолевая течение. «Ну, кажется, приехали, наконец», — наконец сказал водитель, выехав из переулка и остановив машину. У двухэтажного дома с террасой, увитой цветами. Дом был чуть больше остальных, с красивым слуховым окном и наклонной черепичной крышей. «Прекрасно — Прекрасно! — пропела пассажирка, щедро полила себя духами и открыла дверцу. — Пошли быстро! — Мне тоже идти. «Ты забыл, что должен делать, Манфред?» — прошипела обливия Ньютон. Это была она, и направилась к старому дому, не потрудившись закрыть дверцу за собой. Глава третья. Стена. Стук повторился. Удар, два удара, удар, два удара. «Вернемся», — прошептала Джулия. Но Джейсон жестом велел сестре замолчать. «Удар, два удара». Легкий стук, словно кто-то с другой стороны хотел убедиться, что стена и в самом деле существует. «Зачем они стучат?» — шепотом спросила Джулия. «Наверное, кто-то слышал наш разговор», — ответил Рик. «И теперь проверяет толщину стены, как только что сделал твой брат». Джейсон приложил ухо к стене. «Что слышно?» — нетерпеливо спросила Джулия. «Помолчи, я только тебя и слышу», — буркнул мальчик и дважды постучал по стене. Джулия ойкнула. Джейсон, что ты делаешь? Не видишь, что ли, стучу в ответ. Рик покачал головой. Может, не стоит. Не уверен, что нам следует сообщать о своем присутствии. Из-за стены послышались два удара, потом еще один более громкий. Джейсон ответил так же: Джейсон, испуганно прошептала девочка, ты слышал, что сказал Рик? С -с, там что-то делают. До ребят донеслись какие-то странные звуки. Потом наступила тишина, и, наконец, раздался сильный скрежет. «Ты слышал?» «Да, да». «Что это было?» «Похоже, орудуют чем-то железным, царапают камень». Ребята снова прислушались. Вдруг в помещение вырвалась сильная струя воздуха. Джейсон попятился и закричал. «Прочь! Бегите, бегите!» Его слова утонули в оглушительном грохоте. В воздух взметнулась туча белой пыли. Окутанная этой пылью Джулия, Бросилась вниз по лестнице. «Джулия, беги! Беги!» — слышала она голос брата. Рик бежал за ней. Он тоже кричал. «Беги! Беги!» Кирпичи наверху продолжали осыпаться. Лестница осталась позади. Джулия свернула в коридор, домчалась до двери, потянула ее на себя, шагнула и тут же оказалась в кромешной темноте. Споткнувшись обо что-то, она потеряла равновесие и упала. На ковер. «Ковер?» Обернувшись, девочка увидела, вернее, услышала, как дверь времени закрылась с легким щелчком. Джейсона и Рика рядом не было. Она вскочила, словно пружинка. «Дверь времени? Как странно, откуда ей известно это название?» «Куда она попала?» «Ковер, столик, шкаф, сдвинутый в сторону, диван и кресло, дождь барабанит в окно». «Это вилла Арго?» — громко спросила она. Потом увидела чью-то тень и в страхе закричала. Услышав скрик, Нестор отбросил бумаги, которые читал. «Джулия?» — удивленно спросил он. «С тобой все в порядке?» Девочка открыла рот, но ответить не смогла. Она смотрела на дверь времени, на пыль, покрывавшую одежду, и ничего не могла понять. «А твой брат, Рик, где они?» — в голосе Нестора слышалось удивление. Джулия покачала головой. Дверь времени была закрыта. Те же царапины, те же подпаленные. Ромб замочных скважин казался ей насмешливой физиономией. Рика нет, Джейсона нет, она одна, одна. «Не знаю, — наконец, — проговорила она, — не знаю. Мисс Клеопатру Биглс, которая все свои 65 лет прожила в Килморской бухте, разбудил стук. Нащупав в темноте выключатель лампы, стоявший на тумбочке у кровати, она зажгла свет». — Что происходит, Антонио? — спросила пожилая дама у одного из своих котов, спавших в ногах. — Ты что-нибудь слышал, малыш? Антонио лениво прыгнул на подоконник и посмотрел в окно. Другой кот продолжал спать, как ни в чем не бывало. — Мне жаль будить тебя, Цезарь, но, думаю, кто-то стоит за дверью. Мисс биглс протерла глаза и взяла с тумбочки будильник луковку. Посмотрев на циферблат, она обнаружила, что уже далеко за полночь. Да кто же это может быть в такой час? Кто бы там ни был, но в дверь по-прежнему громко и требовательно стучали. «Иду, иду!» — проворчала миссис Биглс, нашаривая ногой домашние туфли. При этом она наступила на хвост третьему коту, который, испустив вопль, тотчас вскочил на кровать. «Ох, извини, Марк Аврелий. Поправляя худыми руками растрепанные волосы, она стала спускаться по деревянной лестнице на первый этаж, обходя дремавших на ступеньках животных. Прочь, ребята, прочь, дайте пройти. Всего у нее было двадцать котов самого разного возраста, и, надо сказать, характер большинства из них был прискверный. На улице раздался оглушительный громовой раскат, миссис Биглс с сожалением подумала, что все вазы на террасе будут залиты, как бы ни погибли ее бегонии. Сквозь стекло входной двери проникал слабый свет, очерчивая чей-то силуэт. Совсем как в детективе, недавно показанном по телевизору, Миссис Биглс поежилась и неохотно приоткрыла дверь на ширину цепочки. «Мисс Ньютон, это вы?» — воскликнула она в полнейшем изумлении, как только поняла, кто перед ней. «Но... но что случилось?» «Так вы откроете или нет?» — холодно улыбнулась обливия Ньютон, кутаясь в плащ леопардовой расцветки. «Тут просто конец света!» Сбросив цепочку, миссис Биглс наконец впустила гостью. Обливия звонко простучала острыми каблучками по паркету, Увидев ее, коты, дремавшие на лестнице, недовольно шипя, попрятались по углам. «Миссис Ньютон, мне очень неловко, что я в таком виде, но я не ждала вас. В доме беспорядок, и...» Миссис биглс хотела закрыть дверь, но чья-то крепкая рука не позволила ей сделать этого. Яркая вспышка молнии осветила безобразную физиономию Манфорда. Пожилая дама в испуге зажала рот руками, хорошо еще, что рядом оказались Марк Аврелий с Антонием. «Миссис Ньютон, этот человек с вами? Что? Что это значит?» Но обливий в прихожей уже не было. Решительно прошагав по коридору, ведущему в кухню, она остановилась у двери в подвал и принялась дюйм за дюймом ощупывать стену. «В этом доме, что нет света, негодованию ее не было предела». И только тут она услышала голос хозяйки. «Миссис Ньютон? О, черт, Манфред!» вполголоса выругалась обливия и крикнула да да миссис биглс позвольте войти и моему водителю немного успокоившись миссис биглс отступила манфред со злостью посмотрел на двух котов стоявших позади пожилой дамы они явно были готовы броситься на него в любую минуту ненавижу котов сказал он и принялся отряхивать с себя в воду в доме было душно и обливия ньютон сбросила плащ одета она была модна пожалуй даже чересчур Сумасшедшие сандалии со шнуровкой по всей голени, льняная юбка выше колен, веревочный пояс, пышная кофта с манжетами из шкуры леопарда и такими же пуговицами. Длинную шею украшало великолепное ожерелье с пластинами из настоящего золота. Глядя на нее, миссис Биглс невольно стала поправлять волосы и разглаживать ночную рубашку в голубой цветочек. «Миссис Ньютон, у вас великолепный вкус», — хотела сказать она, но обливия перебила ее. Свет, зажгите свет. Миссис Биглс послушно щелкнула выключателем. В люстре зажглись только две лампочки из трех, но и этого хватило. Наконец-то, — сказала обливия, что-то рассматривая на двери. Наконец-то мы добрались. Услышав ее возглас, коты выпустили когти, и миссис Биглс попыталась усмирить своих любимцев. — Простите, что? — вежливо переспросила она. Обливия провела рукой по замочной скважине. Затем собрала с пола несколько песчинок. «Ничего особенного, моя дорогая», — ответила она притворно-ласково, — «ничего особенного. Почему бы вам не пойти спать?» Эти слова послужили сигналом Манфреду, стоявшему позади миссис Бигглс. Он тотчас поднес платок с хлороформом к ее носу. Пожилая женщина вытаращила от изумления глаза и тут же упала на руки водителя при общем недовольстве котов, которые ничего не могли сделать. «Увидимся, Манфред!» прошипела обливия Ньютон. Ты знаешь, что делать. Она извлекла из кармана миссис Биглс ржавый ключ с головкой в виде кота, вставила в замочную скважину и попробовала повернуть. Щелк! Звякнула замочная скважина. Глава четвертая. Гости. Когда пыль осела, первое, что увидел Джейсон, страшную морду каменной собаки, смотревшую на него из груды кирпичей. Он без труда узнал Анубиса, Бога-шакала Древнего Египта. Бога мертвых, если быть точным. Пробив стену, статуя рухнула на лестницу. Джулия позвал Джейсон, поднимаясь. Он попытался определить, где находится, но вокруг еще клубилась пыль. — Рик? Его рыжеволосый друг стоял внизу у лестницы, только теперь его волосы были не рыжими, а белыми от пыли. — С тобой все в порядке? — Да, с тобой. — Вроде нормально, ничего не сломал. — А где Джулия? «Не знаю», — ответил Рик, прокашлявшись. «Она бежала впереди меня. Наверное, добралась до двери и вернулась в грот. Надо пойти посмотреть». «Подожди», — остановил его Джейсон, прислушиваясь. Ему показалось, будто наверху, за стеной, кто-то тихо зовет на помощь. Там, кажется, кто-то есть. Друзья подошли к упавшей статуе и осторожно заглянули в образовавшуюся брешь. Там среди осколков битых амфор лежала девочка примерно такого же возраста, как они. По — Помогите, — простонала она. — Черт побери, Рик, похоже, ей нужно помочь, — воскликнул Джейсон, разгребая кирпичи. Вдвоем ребята быстро вызволили девочку. На ней была туника, еще минуту назад белая, но теперь грязная и рванная. Голова девочки почти вся была выбрита, но сбоку свисала длинная черная коса. Ребята помогли девчонке подняться. Она отряхнула одежду и убедилась, что цела. — Кажется... «Кажется, я что-то натворила», — прошептала она. Ребята с таким любопытством осматривались по сторонам, что даже не ответили ей. Они оказались в тесном помещении, загроможденном ветхой деревянной мебелью странной формы. Тут же была какая-то огромная каменная нога. Стояли баулы в виде крокодила, несколько столов с ножками, похожими на птичьи лапы, а весь пол усыпан красноватыми черепками амфор. Девочка выпрямилась, уперла руки в бока, и, сощурившись, взглянула на брешь, пробитую в стене. «Она близоруко», — подумал Рик. «Откуда вы?» — потребовала ответа девочка. От нее исходил сильнейший цветочный аромат, хотя вся кожа была в красных пятнах от ударов черепками и осколками кирпича. «Оттуда», — ответил Джейсон и показал рукой за спину. «А что там?» Ребята переглянулись. «Да ничего, там ничего нет. Ну, примерно то же, что и здесь. И, конечно, немало пыли». Какой ужас! простонала девочка. Если папа заметит, я пропала. Надо полагать, заметит, вздохнул Джейсон. Рик промолчал, поджав губы. Девочка посмотрела на упавшую статую Анубиса и спросила: А зачем вы стучали в стену? Э, заговорил Джейсон, просто так, без всякой цели. Мы с другом стояли, разговаривали о том, о сем, и между делом постучали по стене. Хотелось узнать, крепкая ли она. Эта стена тонкая, как себа. Я сразу услышала ваш стук. Ну да, конечно, тонкая, как... Как это? Себа!» — решительно кивнул Джейсон. Рик за его спиной быстро пролистал словарь забытых слов и шепнул на ухо. «Себа — зонт от солнца», — и с тревогой добавил. «Джейс, это древнеегипетское слово». Девочка принялась рассказывать, что случилось. «Я искала какой-нибудь подходящий астракон, и вдруг услышала ваши голоса». «Астракон — глиняный черепок, обычно используется для написания шуток или проклятий», — снова подсказал Рик и снова добавил. Еще более тревожно. А это слово из Древней Греции. «Подошла, чтобы постучать», — продолжала девочка. «Сначала я подумала, что ослышалась, но когда вы ответили на мой стук, решила искать что-нибудь подходящее и нашла статую Анубиса. Она уже давно у нас стоит. Я хотела пробиться ее помощью стену, но, как видите, все рухнуло и... Джейсон, понимающе улыбнулся. «Я вовсе не собиралась устраивать ничего подобного, но... но мне стало интересно. Я подумала, что случайно открыла какой-то тайный проход или... или что-то в этом роде». «И случайно обнаружила нас?» — засмеялся Рик. «Да», — кивнула девочка и замолчала. «Послушай, тебе этот вопрос может показаться странным, но... Не могла бы ты объяснить, где мы сейчас находимся?» — осторожно спросил Джейсон. Он никак не мог решить, можно ли доверять девчонке. «На складах гостиного двора», — быстро ответила она. «Ты ведь думала, что открыла тайный проход, но на самом деле это не так, потому что коридор там внизу — это Это тоже склады гостиного двора», — сказал Рик. «И мы с другом...» — он незаметно дернул Джейсон, край одежды. «И мы с другом пришли оттуда», — подыграл ему Джейсон. «А что вы там делали?» — спросила девочка. «А мы... ну, мы... мы гости, естественно». Девочка радостно хлопнула в ладоши. «Гости? То есть вы хотите сказать, что прибыли с последним судном?» Джейсон дважды мотнул головой. Сначала в знак отрицания, затем в знак согласия. Рик поддержал его. «Да, все именно так и обстоит. Мы прибыли с последним судном». «Потрясающе! Я и не знала, что на корабле есть мои сверстники. Мне-то казалось, там одни только дряхлые придворные. Но все равно видно, что вы иностранцы», — лукаво улыбнулась она. «Я сразу догадалась». «И одежда у вас какая-то странная, и выговор смешной. Я такого никогда не слышала». Разговор принял опасный поворот, но Рик успел вмешаться. «Послушайте, а может, нам стоит закрыть эту брешь?» — предложил он. Все трое дружно принялись за работу. Конечно, и речи не было о том, чтобы восстановить кирпичную кладку. Из-под груды разбитых амфор они вытащили длинную доску с полулунием на загибающемся конце которая, как объяснила девочка, была старой, выброшенной, за ненадобностью кроватью. И, поднатужившись, доска оказалась довольно тяжелой. Приставили ее к стене, затем собрали с полу и осколки кирпича, сложили в угол, прикрыли рогошкой и немного подмели. К счастью, пока они прибирались, в комнату никто не зашел, а раз так, то и повода для беспокойства пока не было». Правда, Джейсона тревожило отсутствие Джулии, но он не решался заговорить об этом с Риком в присутствии незнакомой девочки. «Отлично», — заявила она, когда работа была закончена. «Дыру не видно. Ну или почти не видно. Во всяком случае, пока кто-нибудь не вздумает отодвинуть кровать. А если мы поскорее уйдем отсюда, то нас вообще никто не станет ругать. Вы как, пойдете со мной?» Джейсон решил немного потянуть время. «Конечно», — сказал он. «Иди вперед. А мы?» «Нам надо собрать вещи. Соберем и догоним тебя». Как только девочка вышла, Рик положил в рюкзак словарь забытых языков, проверив заодно, на месте ли дневник улиса Мура. Ему захотелось вытащить его и перечитать, но сейчас надо было не читать, а действовать. «Рик, как, по-твоему, Джулия вернулась в грот?» — донесся до него шепот Джейсона. «Не знаю. Я бежал за ней, но потом споткнулся и упал» она легко могла попасть в грот ведь мы только прикрыли дверь но чтобы выбраться отсюда из любого места боюсь это может быть слишком рискованно М -м -м, не думаю чтобы моя сестра оказалась в опасности наверное она просто не может вернуться сюда почему ты так считаешь я же ее брат чувствую вот и все давай оставим для нее письмо предложил он указывая на глиняные черепки письмо удивился рик ну да черепком можно написать на стене Или на доске. Вон у тебя под ногами острый валяется. В комнату заглянула девочка-египтянка. — Так вы идете или нет? — Идем, идем, — направляясь к ней, — воскликнул Джейсон. В дверях он обернулся и выразительно посмотрел на друга. Рыжеволосый мальчик тут же подобрал с пола черепок, подошел к доске, закрывающей проем в стене, и написал на ней огромными буквами. — Никуда не уходи, мы сейчас вернемся, — и добавил ниже по скрипту «Думаю, мы в Египте». Нестор с трудом уговорил Джулию присесть на диван. Девочка все еще не могла опомниться. Она одна прошла через дверь времени, а ее друзья остались там. «Там? Где там? Почему она убежала?» «Там, где они оказались, что-то...» «Ты хочешь сказать, там что-то взорвалось?» — спокойно поинтересовался Нестор. «Да. А откуда вы знаете? Там была лестница у стены. Джейсон сказал, что эта стена ложная. Но, ну, знаете, бывают такие тонкие-тонкие стены. Похоже, за стеной кто-то стоял, кто-то стучал по ней. Джейсон ответил на стук. А потом раздался ужасный грохот. Поднялась туча пыли. Джейсон крикнул, чтобы я бежала. И я побежала, добралась до двери, открыла ее. И оказалась тут, по другую сторону. Джулия вдруг обнаружила, что у нее в кармане лежат ключи. Четыре ключа, которыми они открыли дверь за шкафом. Когда она выкладывала их на стол перед собой, руки у нее слегка дрожали. Она не помнила, как выбралась из грота, просто шагнула и сразу попала в эту комнату. «Странно», — проговорил садовник, в волнении прохаживаясь по комнате. «Постойте», — прервала его Джулия, — «вы говорите странно, что вы имеете в виду?» Нестор покачал головой. «То, что случилось с тобой, моя дорогая». Потрясенная внезапной догадкой девочка вскочила. «Так вы все знали? Вам было известно, что находится по ту сторону двери?» Вместо ответа Нестор спросил. «Хочешь чаю?» «Нет. Что это за дверь, говорите? Мы действительно перенеслись в Египет?» «Как думал Джейсон. Почему я вернулась сюда, а мои друзья остались там? Почему?» «Я все-таки пойду приготовлю чай. Уверен, он не будет лишним», — сказал Нестор и поспешно вышел из комнаты. «Куда вы? Нестор, Нестор!» «Не хочу я никакого чая. Лучше объясните толком, что происходит». Схватив ключи, девочка бросилась к таинственной двери. «Сейчас, сейчас, погодите!» — бормотала она. «Волк, хамелеон, олень, дятел, вход, слово «вход». Черт, ничего не получается!» «Бесполезно!» — донесся до нее голос Нестора. «Не откроется!» «Это мы еще посмотрим!» Джулия налегла на дверь плечом, но та не поддалась. Убедившись, что все попытки тщетные, девочка медленно побрела на кухню, ей не хотелось оставаться одной. Нестор задумчиво смотрел в окно. В медном ковше на огне закипала вода. «Вы, кажется, сказали, не откроется? Почему? Что вам известно про эту дверь? Где сейчас Джейсон и Рик? И где мы были за несколько минут до того, до того как стена упала?» Нестор пожал плечами. «Ты задаешь слишком много вопросов, моя дорогая?» Я не могу ответить сразу на все. Конечно, если бы я мог это сделать, но ты не должна ни в коем случае придавать этому значения. Джулия подвинула к столу табурет, накрытый стеганым красно-белым чехлом, села и обхватила голову руками. Нестор, вы говорите какими-то загадками. Что я вам плохого сделала? Ведь там мой брат остался, и Рик. Она почувствовала, что сейчас расплачется. Нестор погасил комфорку, взял из чайницы бело-голубого Ведь Веджвудского фарфора горстку чая и бросил его в ковш. «Ничего не сделала, напротив. Я рад, что ты здесь вернулась, живая и здоровая». «Живая и здоровая? А что, разве...» Нестор вздохнул. Вода в ковше сделалась цвета меди. «Я рад, что ты вернулась оттуда, куда вы решили отправиться», — помолчав, заключил Нестор. Глава пятая. «Ночные откровения». Когда ребята подошли к лестнице, ведущей наружу, девочка сказала. «Кстати, меня зовут Марук. Очень приятно, я Джейсон, а моего друга...» Рик, наконец, нагнал их. «А моего друга зовут Рик». С облегчением закончил мальчик. «Какие странные у вас имена. Вы что, нубийцы?» Марук стала подниматься по крутым каменным ступеням. «Нет, в один голос ответили друзья». «Что ж, хорошо», — улыбнулась Марук. «Мой отец говорит, что все нубийцы воры». «А если учесть, как мы познакомились...» «Ну, мы тоже могли принять тебя за нубийку. Еще неизвестно, с какой целью ты стену пробила», — пошутил Джейсон. Марук не обиделась и продолжила. «Так откуда же вы приехали, если не секрет? Кожа у вас и в самом деле чересчур светлая для нубийцев. Наверное, вы финикийцы или с острова Минос? А может, семиты, левийцы?» «Вообще-то», — заговорил Рик, — «это довольно трудно объяснить». Скажем так, прибыли мы издалека, очень-очень издалека. Я англичанин, а он ирландец, — коротко пояснил Джейсон. Ирландец? Ир, ирландец, с буквой «р», а не с «л». Ирландия — это остров. Я тоже живу на острове, только мой остров намного больше. Великобритания называется. Девочка покачала головой, ее явно забавляло все это. — Никогда я не слышала о такой земле. — Что? Ты никогда не слышала про Королевство Великобритании и Северной Ирландии? — в свою очередь удивился Рик. — Если ты имеешь в виду Верхний и Нижний Египет, то все понятно, но, признаться, я не слишком сильна в географии. — А о клубе Манчестер Юнайтед ты что-нибудь слышала? — спросил Джейсон. — Ну, о футбольном. Марук пожала плечами. И мальчик посмотрел на друга, как бы говоря, неужели нашелся человек, который никогда не слышал про нашу команду, не видел, как она играет. Однако от его не осталось и следа, когда они поднялись наверх и вышли наружу. Перед ними простирался тропический сад. такой они видели только на картинках. Сбоку тянулась высокая стена, выложенная из красных камней. Цвет был настолько яркий, что даже в глазах зарябило. Поверху стены тянулись бойницы, но пушек мальчики не разглядели. Высоко в небе кружили чайки, что говорило о близости воды. какую ж тут Манчестер Юнайтед!» — восхищенно присвистнул Рик. Марук все это понятно не удивляла. Она уверенно шла по саду в тени пальм и фиников. У бассейна девочка ненадолго задержалась, зачерпнула пригоршню воды, ополоснула лицо. Ребята последовали ее примеру и направилась дальше обогнув тростниковые заросли она свернула в аллею вдоль которой выстроились каменные сфинксы чудовище с телом льва и головой человека джейсон и рик с волнением следовали за ней джейс ущипни меня может мне это снится шепнул рик когда аллея вывела их на просторную лужайку по которой спокойно расхаживали цапли и ибисы с длинными изогнутыми книзу клювами сам не верю в растерянности проговорил джейсон надо пораспрашивать девочку Она единственная, кто может объяснить все это. — Если не возражаете, я зайду на минутку к своему учителю, — обернувшись, — сказала Марук. — А потом представлю вас своему отцу, великому мастеру Скрибу. Так у нас называют великого песца, чтобы вы знали. — Хорошо, — кивнул Джейсон и с тревогой взглянул на Рика. — Мы будем очень рады познакомиться с твоим отцом. Марук остановилась возле высокой в несколько метров статуи. Человек с головой павиана и пером в руке. «Это бог тот, покровитель наук», — пояснила девочка. Поклонилась статуе и направилась к квадратному зданию, видневшемуся за спиной божества. Рик прочитал в словаре. «Тот — бог луны в Древнем Египте. Научил людей письменности и счету. Согласно мифам, вел запись земных деяний человека. Обычно изображается в виде человека с головой ибиса или павиана». Все это, конечно, интересно, — сказал Джейсон. Но получается, что мы вернулись на тысячи лет назад только для того, чтобы оказаться в школе. Куда она пошла, спрашивается — спрашивается. Ладно, не заводись, — осадил друга Рик. Фасад здания украшали яркие цветные иероглифы. Дом скриба, — без малейшего затруднения прочитал Рик. Но, Джейсон... Не спрашивай меня, как это получается, — развел руками мальчик. Я тоже почему-то все понимаю. В доме Скриба оказалось темно. При появлении девочки и ее друзей люди, находившиеся в просторном зале, склонились в поклоне. Мальчики смутились и неловко закивали головы в ответ. Потом Рик отважился спросить Марук. «Если, как ты говоришь, твой отец, великий мастер Скриб, то он, наверное, очень важная фигура здесь?» Марук улыбнулась и откинула назад свою черную косичку. Я бы сказала, что после фараона и главного жреца это самый важный человек в Египте. Ребята переглянулись и пошли дальше. Марук вела их по узкому коридору, стены которого сплошь исписаны иероглифами. Наконец они оказались у бассейна, выложенного голубыми плитками. Бассейн наполняла вода, лившаяся из множества отверстий в потолке. Это зал воды, объяснила Марук. А дальше зал каллиграфии, «За ним цветущие бассейны. Наверху, если подняться по лестнице, устроена терраса. Подождите меня там, я сейчас вернусь». Нестор протянул Джулии чашку с дымящимся чаем. Девочка с наслаждением сделала маленький глоток. Только сейчас она почувствовала, как устала. «Я все больше убеждаюсь, что мы попали в Египет. Во всяком случае, очень похоже», — задумчиво произнесла она. «Египет? Да, конечно», — кивнул садовник. «Ну как вы туда попали, ты помнишь?» Прихлебывая чай, Джулия стала рассказывать. Она старалась не упустить ни одной детали. Как они открыли замок, как попали в круглую комнату, как летели по желобу, как оказались в гроте, освещенном светлячками, какой видели метис. Джейсон повернул руль и... При этих словах Нестор улыбнулся. — Конечно, Джейсон, я так и думал. А потом, когда вы вошли в дверь, над которой была черепаха, что было потом? — Там оказался коридор. На полу песок. Мы поднялись по лестнице и уперлись в стену. За стеной кто-то стучал, потом она обрушилась. Я побежала и... В общем, я попала сюда, а ребята остались там. — Да, дела, — произнес Нестор. — Мне кажется, это вас нисколько не удивляет, — сказала Джулия. «Почему — Почему? Садовник пожал плечами. — Не знаю. Наверное, воспитание сказывается. Нам, англичанам, не свойственно выставлять чувства на показ. — Но это уж слишком, — вскипела Джулия. — Терпеть не могу, когда надо мной издеваются. — Что ты собираешься делать? — спросил Нестор, сдерживая улыбку. — А вам-то какое дело? Оставьте меня в покое. Девочка решительно поставила чашку на стол и выбежала из кухни. За стенами виллы по-прежнему бушевала гроза. Дождь яростно хлестал в закрытые окна. Удары грома были оглушительными. Ноги сами принесли Джулию в гостиную. Включив свет, она подошла к круглому столику, на котором стоял телефон. Что я собираюсь делать Сама не знаю. И что скажу родителям? О, Господи, Джейсон! Ее тонкие пальчики дрожали, пока она набирала номер лондонской квартиры. Больше всего ей сейчас хотелось услышать мамин голос. Она расскажет маме все, и мама посоветует хоть что-то. На телефонный аппарат закапали крупные слезы. Наконец девочка услышала первый гудок и глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. В эту минуту в гостиную вошел Нестор, Он взял со стола какие-то предметы и показал их Джулии. «Голова покойника», — сказал он, — «приобретена на базаре в Верхнем Египте. Ей около трех с половиной тысяч лет. Мистер Мур привез ее домой из своего третьего путешествия в Египет, на борту Метис». Джулия открыла от изумления рот и оторвала трубку от уха. «А вот в этой коробке лежат иллюстрации «Книги мертвых», — продолжил садовник. «Религиозный текст, которого сегодня уже не найти». Ему пять тысяч лет. Иллюстрации приобретены после долгих переговоров мистера Мура во время шестого путешествия в Египет. Шестого, если ты не слышала. Он бережно положил предметы на стол и спросил. Теперь ты понимаешь, почему я так спокоен? Джулия шмыгнула носом и положила трубку на рычаг. Глава шестая. На террасе. Следуя совету, Марук, Джейсон и Рик вышли на террасу. Вид отсюда был захватывающий. По ту сторону высокой стены виднелось множество квадратных домов, стоявших в хаотичном порядке. Город тянулся вдаль, к широкой реке. «Это, наверное, Нил восхищенно», — сказал Джейсон. Голубая вода блестела на солнце, отражая небо в речных волнах. Тут и там виднелись треугольные паруса. Ребята с изумлением оглядывались, не веря собственным глазам. «Слушай, Джеймс, ты что-нибудь понимаешь?» — спросил Рик. Джейсон почесал затылок и ответил. «Ну, мы с тобой оказались в Древнем Египте. Это, конечно, странно, но и ты, и я умеем читать иероглифы». «Нет, я другое имел в виду», — сказал Рик, листая дневник у Лиса Мура. «Почему мы попали именно сюда? Может, так пожелал прежний владелец виллы?» На одной из страниц мелькнул рисунок маски Тутанхамона с пометкой «Сокровище фараона». «Смотри», — воскликнул Джейсон. «Думая об этом рисунке, я повернул руль там, в гроте». «Фараон-ребенок», — проговорил Рик. «Он стал властителем Египта, когда ему было двенадцать лет». «Ну, властителем это громко сказано». «Здесь должна быть какая-то связь», — перебил его Джейсон. «Я подумал о рисунке и повернул руль. Но при чем тут прежний владелец виллы? Мне бы хотелось выяснить это». Рик перевернул страницу и увидел несколько зарисовок, сделанных Улиссом Муром. «Город Пунта», — огласила надпись. Карандашный эскиз воспроизводил аллею сфинксов, по которой ребята прошли к дому скриба. «Ого! Так он был тут?» — проговорил Рик. «Ну да, был. Я еще в гроте подумал, что Улис Мур и его жена приезжали сюда на Метис. Мы повторили их путь». Рик кивнул и стал листать дневник дальше. «Владелец виллы пишет, что фараоны очень любили этот город за его красоту и часто наведывались сюда» м вот послушай, Пунта — это исчезнувший город, его так и не мог найти ни один археолог». «А он ничего не пишет об этих красных стенах?» Рик перевернул страницу. «Пишет. Не очень понятно, правда? Вот смотри. Стены ограждают самое большое богатство Пунта. Это лабиринт из лестниц и коридоров, колодцев и башен, галерей и переходов. В самых разных направлениях. Под землей тоже есть лабиринт». Джейсон с удивлением посмотрел на стены. «Лабиринт?» Рик нетерпеливо мотнул головой. «Дай дочитать. А, вот, где-то в этом саду имеется вход в лабиринт, а также в храм под названием «Дом жизни». Этот храм посвящен Богу Тоту. Мы с тобой видели его статую. В лабиринте хранится «коллекция». Здесь так и написано. В кавычках, видишь?» «Эта коллекция содержит все знания древнего мира, накопленные за тысячу лет до создания Александрийской библиотеки». Джейсон в изумлении присвистнул. «Александрийская библиотека? Она была создана в III веке до нашей эры Потом ее сожгли римляне. Часть книг вывезли в Константинополь». Рик продолжал читать. «Коллекция – желанная и недостижимая цель всех исследователей древности. В городе Пунта можно найти все, что угодно». В порту или на базаре, где сходились караванные пути, каждый день обменивался самый разный товар. Папирусы, смола, янтарь, золото, слоновая кость, пигмеи. Он внезапно остановился. «Как это понимать, пигмеи?» «Ну, думаю, низкорослые люди. Но они еще до сих пор в джунглях живут. В тропической Африке», — ответил Джейсон. «Смотри, тут изображено что-то вроде примитивной карты города», — вскрикнул Рик. «Покажи». Мальчики склонились над карандашным рисунком, какие-то места на карте были помечены кружочками. На соседней странице ребята увидели странную, явно сделанную наспех надпись. «Чтобы сориентироваться, тебе понадобятся удачи и две хорошие звезды. Ищи карту в башне четырех палок». «Эй, где вы там?» — раздался звонкий голосок Марук. Рик спрятал тетрадь в рюкзак и спросил. «Ну, что будем делать?» «Пока пойдем за ней», — ответил Джейсон. А там увидим. Все трое вышли из дома скриба. Девочка пояснила, что днем ее отца можно найти в доме жизни. Услышав это, мальчики переглянулись. Пока шли по саду, Джейсон пытался расспросить Марук о коллекции и прочих вещах, описанных в дневнике. Разумеется, без ссылки на него. Но она отвечала как-то неопределенно, словно ей было скучно говорить о том, что и так всем известно. Дом жизни оказался очень красивым сооружением. Крыши его поддерживали огромные статуи. Ступени из гладкого камня были окрашены в разные цвета. Внутри сновал народ. Джейсон даже подумал, что в лондонском метро в час пик бывает не меньшее столпотворение. Они, мев от удивления, мальчики рассматривали гигантский зал, в центре которого находился огромный колодец без воды, как шахта, пытался подобрать сравнение Джейсон. Раньше ничего подобного ни ему, ни Рику видеть не приходилось. На внутренних стенах колодца разместились сотни лестниц, ведущих во внутренние помещения. Кроме этого, вверх и вниз двигались веревочные подъемники, перевозившие свертки папирусов и людей. В самом зале на немыслимую высоту возносились бесчисленные ярусы галереи, также соединенные лестницами. Жаркий и пыльный воздух был напоен ароматами, пахло шкурами, подгнившим папирусом, коричным деревом, мускатным орехом и еще чем-то. «Добро пожаловать в нашу коллекцию», — торжественно произнесла девочка. «Так это и есть коллекция?» — удивился Джейсон. «Эй, Рик, осторожней!» — крикнул он другу, который, засмотревшись на подъемник, едва не свалился вниз. «Ну да, здесь хранятся папирусные свитки, таблички, все, что написано разными людьми. Еще всякие вещи, мебель, инструменты, монеты. Их отдают сюда на хранение, а кое-что жрецы приказывают сберечь для будущего». Джейсон еще раз оглянулся по сторонам и, наконец-то, понял, на что это похоже. На муравейник. Гигантский муравейник в городе Пунта, затерявшемся во времени. «И твой отец управляет всем этим?» — спросил Рик в растерянности. «Да», — с гордостью ответила Марук. «Пойдемте». Она подвела мальчиков к двум мужчинам в длинных красных одеждах. Головы мужчин украшали голубые тюрбаны с белыми перьями, немного напоминавшие индийские. Укрывшись в спокойном углу за статуями, они пили красный чай каркаде. Увидев ребят, мужчины вскочили и неуклюже поклонились. «Уважаемые указатели», — обратилась к ним Марук, словно не замечая поклона. «Нам необходимо повидать великого мастера Скриба, то есть не с друзьями нужно пройти в его покое». При слове указателей Джейсон чуть не рассмеялся, хорошо хоть Рик вовремя толкнул его в бок. Один из мужчин, Повыше по суше, склонный к сравнениям Джейсон, щел его похожим на тростник. Немного помявшись, ответил. «Мне жаль, юная дочь, но правило 32 не позволяет мне и моему помощнику исполнить твое желание». Другой толстячок поменьше ростом с огорчением покачал головой. Марук нахмурилась. «А что это за правило 32? Оно предписывает не замечать и не обижать детей». Марук уставил руки в бока но я дочь великого мастера Скриба». Высокий мужчина прищурился, словно желая рассмотреть ее получше. «Думаю, ты права, прости меня. И все же просьбу твою выполнить невозможно». «Почему это?» «Правило четыре гласит безопасность. Говорят, с минуты на минуту сюда может прибыть фараон. Разве ты не заметила, какое сегодня столпотворение в доме жизни?» «Вот-вот, все они надеются на встречу с правителем, однако задача указателей следить за выполнением правила двенадцать. Ни один человек не должен входить во внутренние покои до особого распоряжения». Толстячок согласно покивал, хотя лицо его выражало сочувствие. «Вообще-то не видно, чтобы вы убивались на работе», — ехидно заметила Марук, кивая на каркаде. «Мы не...» — хотел что-то сказать Толстячок, но его остановил грозный взгляд напарника. «Так или иначе, я и мои друзья должны немедленно пройти к отцу», — топнула ногой Марук. «Да, конечно, конечно. Но дело в том, милое дитя, что согласно правилу. Меня не интересует, что там говорит ваше дурацкое правило», — рассердилась девочка. «Какие могут быть правила, когда речь идет о моем отце?» Высокий мужчина потер руки и с важным видом заявил. «Хорошо, ты это понятно, но твои друзья останутся здесь». «Почему?» потому что никто не отменял правило двенадцать. Вынужден повторить, во внутренний покой, вплоть до особого распоряжения, входа нет. Вот я и даю вам это распоряжение, пропустите. В таком случае, — проговорил мужчина, — Пеппи, объясни. Правило восемь, — звонким голосом заговорил толстычок. — Гость всегда должен иметь пропуск, верно, Мечерина? — Верно, верно, так и есть, — ответил высокий, явно довольный. Марук вспыхнула и повернулась к крику и Джейсона. «Они всегда такие зануды. Ладно, это уже относилось к указателям. У моих друзей действительно нет пропуска. А если бы был, вы могли бы пропустить их со мной?» Указатели стали что-то обсуждать друг с другом. Ребята слышали номера каких-то правил и параграфов. Потом Мичерина ответил. «Вообще-то могли бы. Но есть правила, которые не позволяют проходить посторонним», строго добавил Пеппи. «Есть еще одно правило, указывающее на особые случаи». «Отлично!» — воскликнула Марук, останавливая их. «Осталось узнать, где можно получить пропуска». «Правило 41. Иногда достаточно попросить пропуск у указателя», — с готовностью ответил Пеппи. Мичерина нахмурился, но ничего не сказал. «Мне нравится правило 41, просияла девочка. «Замечательное правило. Будьте так любезны, выдайте нам пропуска». «Большинство вещей в этом доме», — сказал Нестор Джулии, — «привезены из путешествия Улиса Мура и его жены. Как ты уже знаешь, свои путешествия они совершали на судне Метис». «А вы никогда не ездили с ними?» — спросила девочка, поглядывая на дверь времени. Нестор ответил не сразу. «Нет, я оставался на вилле и занимался всем остальным». «Они что же, никогда не приглашали тебя с собой?» «Еще как приглашали», — усмехнулся садовник. Особенно Пенелопа, жена Мура. Она все время упрашивала меня подняться с ними на борт. Конца не было этим разговором. Так она хотела, чтобы я составил им компанию, но я отказывался. Мне и в Килморской бухте хорошо. Я люблю это место. По крайней мере, здесь все стабильно. Мистер Мур понимал меня, он всегда говорил. Только когда стоишь на месте, замечаешь, сколько людей вокруг движется беспрестанно и понапрасну. Но сам-то он не сидел на месте. — заметила Джулия. — Мистер Мур был путешественником, — покачал головой садовник. — Путешественники путешествуют. Это совсем другое. Как бы тебе объяснить? Чтобы отправиться в путешествие, нужно иметь исходную точку — место, откуда отправляешься в путь, и куда возвращаешься, чтобы подготовиться к новому путешествию. Не может быть путешествия без возвращения. Это не мои слова. Это слова лиса Мура. Правда, есть еще одно путешествие — «И я не уверен, что из него возвращаются». «Вы говорите о смерти?» — тихо спросила Джулия. «Да, о смерти». Джулия захотелось сменить тему. «Скажите, а что за человек был этот Олий Смур?» Нестор ответил не сразу. «Очень образованный и умный. Этот дом он любил больше всего на свете. Этот дом и свою жену». «Пенелопу? Расскажите о ней». «Чудесная женщина, приветливая, добрая, мечтательница». Джулия кивнула. «А вы? Вы давно здесь работаете?» Нестор пожал плечами. «Теперь и не вспомнить. Кажется, что вся жизнь тут прошла. Или, вернее, там, в моем домике. Хотя на самом деле большую часть времени я проводил в этих комнатах, когда супруги Мур отправлялись в путешествия. Знаешь, они отсутствовали долго, 10-15 дней, а иногда и несколько месяцев. Я следил за садом, ну и за домом, разумеется». Вытирал пыль с мебели, со скульптур, со всех вещей, которые принадлежали им. Поддерживал порядок в гостиных, в библиотеке, в спальнях, на чердаке. В некоторых случаях сам решал, как обставить комнаты. А все остальное, все остальное делала Пенни, то есть миссис Мур. В каком смысле? Она решала, куда поставить или поместить то, что они привозили из путешествий. «Вот здесь это будет отлично», — говорила она. Мистер Мур в таких случаях смотрел на меня, как бы говоря. И чтобы никогда не убирать эту вещицу отсюда. Конечно, как и всякой женщине, миссис Мур иногда хотелось все переделать. Она решительно брала быка за рога, и через неделю-другую виллу было не узнать. Должно быть, они были очень своеобразной супружеской парой. Не то слово. Хотелось бы взглянуть на них. У вас не осталось фотографии или портрета? «Кстати, там на лестнице не достает как раз портрета Улиса Мура. Не знаете, куда он делся?» Нестор развел руками. «Думаю, на чердаке лежит, а может, в другом месте. Улис Мур не любил этот портрет. Говорил, что всякий раз, когда смотрит на него, ему начинает казаться, будто он уже мертв. А потом случилось так, что его жена умерла». «Каким образом?» — спросила Джулия. «Упала с утеса», — сказал Нестор после долгого молчания. Глава 7. Коллекция. Пеппи и Мичерина, указатели из Дома Жизни, все-таки вручили ребятам пропуска два черных каменных скоробея, с которыми можно было свободно передвигаться повсюду. Сноска. Скоробей – изображение священного для древних египтян жука, под подсемейства навозников. Чтобы поесть, скоробеи скатывают шарики из навоза. В скатывании шарика египтяне видели символ движения солнца по небу. Корона на голове жука отождествлялась солнечными лучами. Учитывая, что в Древнем Египте существовал культ бога солнца, Атона, к жукам с корабеем было особое отношение. Затем они повели гостей по узкой лестнице с истертыми ступенями на верхний ярус огромного зала. Там немного постояли, предоставив ребятам возможность отдышаться, Лестница была крутая, и подниматься по ней оказалось не так-то просто. После чего свернули в коридор с низким потолком и наклонным полом. «Мы с Пеппи знаем более короткие пути, о которых большинство даже не догадывается», — с гордостью заметил Мичерина. Когда он поднимал голову, белое перо на челме задевало потолок. «Сюда, уважаемые гости, мы немного проводим вас и вернемся к своим прямым обязанностям». Свет довольно скудный, надо сказать проникал в коридор с помощью хитрой системы бронзовых зеркал. В окрашенных буроватой охрой стенах виднелись ниши самых разных размеров, заполненные папирусными свитками, какими-то деревянными дощечками и небольшими статуэтками, покрытыми пылью. Рик заметил, что каждая ниша помечена либо символом, либо номером, а иногда и тем, и другим. Он решил, что с помощью этих знаков хранители коллекции систематизируют материалы, Вскоре все пятеро вошли в большую круглую комнату. Задрав голову, мальчики обнаружили высоко над собой голубое небо. Потолка в комнате не было. Отсюда шел только один коридор, шире, чем те, где они уже побывали. Его пересекали два других коридора. Мичерина, шагавший впереди, миновал их и уверенно свернул вправо. Джейсон подумал, что здесь запросто можно заблудиться. «А в чем конкретно заключается ваша работа?» — обратился Рик к Пеппи. «Вы обеспечиваете безопасность?» «Правило 17 гласит, о безопасности должна заботиться стража», ответил вместо напарника Мичерина, даже не обернувшись. «Наша задача — напоминать, где что находится в коллекции». Указатель показал на нише по обе стороны коридора. «Как вы уже заметили, в каждой из этих ниш что-нибудь лежит, и только мы знаем, где отыскать нужное. Свои знания мы передаем ученикам». «Устно?» — уточнил Рик. — Естественно, — усмехнулся Мичерина, — записи захламляют память. Рик с сомнением покачал головой. — Но здесь же, наверное, сотни тысяч ниш. Неужели вы все помните? Все-все? — Конечно, нет. Такое невозможно, — ответил Мичерина. — В видении каждого указателя определенное количество коридоров и залов. Что в других, он не знает. — А сколько всего залов в этом месте? Параграф первый правила два гласит. Коллекция разделена на 22 отсека. В каждом отсеке по 22 зала. В каждом зале 22 коридора. И в каждом коридоре 22 ниши, предположил Рик. Почему именно 22? Не понял Мичерина. В коридоре может быть 52 ниши или 104 или 156. Вот чудаки, разве не проще было придумать что-нибудь вроде 10 на 10? Шепнул Джейсон приятелю. Все это касается только верхней коллекции. — продолжил Мичерина. — Но есть еще подземные коридоры. Их много больше. Больше, чем... Внезапно он остановился. — Так или иначе, дальше мы не пойдем, потому что нам нужно вернуться. Вдруг еще кому-нибудь понадобится помощь. Чтобы добраться до комнат великого мастера Скриба, уважаемые гости, достаточно никуда не сворачивая пройти по этому коридору. В конце окажетесь у пирамиды. — Ты там уже бывала? — сказал он девочке. Прежде чем распрощаться, Мичерина предупредил. Помните правило 9 В отсутствии указателей в нишах ничего трогать нельзя. Это понятно, улыбнулась Марук. И самое важное правило 19 гласит. Услышав, что трубят стражники, немедленно покидаете дом жизни. Тут столько переходов, заметил Джейсон, когда указатели ушли. Настоящий лабиринт. Это верно, согласилась Марук. Иногда я и сама сворачивала не туда. А кто-нибудь из указателей знает все-все, что хранится в коллекции? «Наверное, мой отец знает», — ответила девочка. «И то, думаю, какая-то часть ему неизвестна. Тут есть коридоры, в которые никто не заходил многие годы. Их называют покинутые коридоры». Марук нарисовала в воздухе какой-то знак, словно заклинание. «Наверное, они под землей», — предположил Рик, — «в том колодце». «О, нет, там совсем другое. Покинутые коридоры как раз наверху». Марук остановилась и с волнением заговорила. Некоторое время назад в покинутых коридорах случился пожар. Много людей погибло. Двоих указателей, мужа и жены, так и не нашли. Как думает мой отец, они сгорели вместе со всем, что хранилось в их секции. «Веселенькое дельце», — в растерянности пробормотал Джейсон. Марук двинулась дальше. «У нас есть баллада о влюбленных. В ней говорится, что они бродят по этим коридорам вот уже сотни лет. Хотят найти друг друга, но никак не могут встретиться». Когда я ее слышу, всегда думаю о тех погибших. — Но мы... — Джейсон вздрогнул, — Мы-то ведь знаем, куда идем. Более или менее улыбнулась Марук. По счастью, указания Мичерина оказались верными. Шагов через сто коридор вывел ребят в просторное помещение. Они оказались внутри пирамиды с квадратным основанием. — Уф, пришли! — облегченно выдохнула Марук. — Это и есть покой моего отца. Помещение выглядело и роскошным, и скромным одновременно. Два широких проема в стенах прикрывали длинные льняные занавеси, спускавшиеся от потолка. В самом центре размещались четыре стола со множеством каких-то вещей. Возле столов низкие диваны. У дальней стены ребята увидели ниши, такие же, как и в коридорах, помеченные иероглифами. В нишах лежали свитки папируса. Вдоль стен размещались гигантские катушки — На них тоже был намотан папирус. Папа громко позвала Марук, пройдя по комнате. Никто не ответил. Девочка снова позвала, но так и не дождалась отклика. — Может, нам стоит поскорее уйти отсюда, пока ее отец не увидел нас, — шепнул Джейсон другу. Но тут в комнате появилась какая-то женщина. — Марук! — воскликнула она. — Что ты здесь делаешь? Марук повернулась к мальчикам и махнул рукой, приглашая подойти. Друзья чуть ли не на цыпочках прошли по полу, выложенному синим лазуритом. Это было очень красиво. И остановились у стола. «Твоего отца нет», — произнесла женщина. «Он отправился встречать фараона». Египтянка была хороша собой. На ней был белый длинный колозирис, обернутая вокруг тела полотнище, зашитая с боков и перехваченная золотым пояском. Левая рука женщины лежала на перевязи. «Это помощница моего отца». Тихо сказала Марук. После того пожара, о котором я рассказывала, у нее рука парализована. Но это еще не все. Похоже, из-за удара по голове она утратила память. Поэтому не удивляйтесь, если услышите что-нибудь странное. Когда вернется отец? громко спросила она. Не знаю, если хочешь подождать его тут, можешь познакомиться с Тутенхамоном, ответила женщина. С Тутанхамоном? переспросил Джейсон, невольно шагнув вперед. Вот это да! Что я тебе говорил? Обернулся он к Рику. Выходит, верно, что существует какая-то связь между ним и этим местом? Женщина мягко улыбнулась. Марук, а кто твои друзья? Гости дома жизни. Они прибыли на судне. С королевским флотом? Да, запинаясь, ответил Джейсон. Скажи, Рик. Рик засмотрелся на женщину. Она была средних лет, черты лица тонкие и правильные, глаза темные, почти черные. «Эй, Рик, ты меня слышишь?» – незаметно толкнул друга Джейсон. «А, да, конечно, конечно. Мы прибыли вместе с флотом». Замечательно обрадовалась женщина. «А на каком именно судне?» Здоровой рукой она указала Рику на стол, возле которого стояли мальчики. Только сейчас они заметили, что на нем размещалось множество моделей филюк и кораблей. Заметив удивление друзей, Марук пришла на помощь. «Нравится?» «Это все сделал мой отец». «Он настоящий мастер!» Рик совсем растерялся. Окидывая взглядом флотилию, заполнявшую стол, он не мог не сравнить ее с той, что видел в башне на вилле Арго. «Мы... мы приехали на этом...» Он указал на судно, которое выглядело точной копией глаза Нефертити. Изящная модель была собрана из множества тонюсеньких тростинок. «В таком случае это было замечательное путешествие», — воскликнула женщина, подходя ближе. Ее длинное платье прошуршало по лазуритовому полу. «Да, вы правы, чудесное путешествие!» — с волнением согласился Рик. Он взял модель судна и передал Джейсону, который растерянно проговорил. «Не может быть! Невероятно!» — женщина рассмеялась. «Великий мастер-скрип обрадуется, когда узнает, что вам понравилось». «И давно великий мастер строит эти кораблики?» — поинтересовался Рик. «Всю жизнь!» — гордо ответил Марук. Когда выпадает свободная минута, он садится за стол и берется за инструменты. Папа говорит, что когда работает над маленькими вещами, думает о больших. «Правда?» — обратилась она к женщине. Та снова улыбнулась. «Твой отец говорит также что ему хотелось бы подольше прожить, чтобы закончить флотилию. Вот уже многие месяцы, что-то около года, ему не удается закончить одну модель. Хотите взглянуть?» Мальчики кивнули, и женщина прошла к рабочему столу, в центре которого стояла модель, накрытая тканью. Одной рукой она осторожно приподняла покрывало. При виде судна у Рика сердце ушло в пятки. Разве не чудесный корабль? спросила женщина. На столе великого мастера скриба мальчики увидели незавершенную модель Метис Расскажите про дверь, попросила Джулия садовника. Нестор задумчиво потер лоб над бровями. По правде говоря, мне известно лишь то, что я слышала от супругов Мур. Когда-то здесь выселась старинная башня. Стена, на которой находится дверь, некогда была ее частью. Башню построили еще до захвата Англии римлянами. Да что там римляне раньше, чем тут появились кельты. А возможно еще до того, как построили Стоунхендж. То есть примерно в 1900 году до нашей эры. Джулия скрестила руки на груди, словно выражая сомнение. — Вот как? И кто же ее возвел? — Не знаю, — ответил Нестор. — Мне кажется, даже Мур не знал. И я думаю, они с женой путешествовали на метец с целью выяснить это. — Вы хотите сказать, что эта дверь находилась тут всегда? — Возможно. — Скажите мне правду. — Я не знаю, моя дорогая, не знаю. Мистер Мур не первый, кто жил здесь. На соленом утесе всегда было какое-то жилье. Башня, замок, что-то еще. Если хочешь, посмотри в библиотеке. «Генеалогическое дерево. Но, предупреждаю, во всех этих ветвях легко запутаться». «Генеалогическое дерево? К какому времени оно восходит?» «Не могу сказать. Я видел его всего лишь пару раз, когда Пенелопа доставала папку, чтобы стереть пыль. Оно такое разветвленное. И знаешь, я заметил, что когда-то фамилия ее мужа писалась иначе. Мор. По-английски это значит «больше». Нестор покачал головой. — Это не английская фамилия, это латинское слово. Пишется «мос» или «морис», и означает оно «обычай», «традиция», «старинный обычай». Можешь уточнить в словаре забытых языков. Словарь юрика Рика огорчилась Джулия и тут же решительно произнесла. — Я просто обязана войти в эту дверь. Нестор поднялся. — Уже поздно, моя дорогая. Думаю, самое время отправиться наверх и лечь спать. Джулия вытаращила глаза. — что? «Мой брат Ирик еще в Египте, где-то в...» — в городе Пунта, — уточнил Нестор, как бы между прочим. «Вот именно. Они, значит, в городе Пунта, а я должна спать. Нет, я должна вернуться и помочь им. А вдруг они в опасности?» «Что ж, благородная цель», — согласился Нестор. «Но ты не можешь сделать этого». «Почему?» «Пока они там, дверь с этой стороны будет закрыта». «Не верю». Нестор показал ей подпаленные царапины на темном полотнище. «Ее невозможно открыть, пока путешественники не вернутся домой, или пока не смогут больше вернуться. Трое путешественников вышли отсюда, и все до одного должны вернуться, прежде чем дверь снова откроется. Мне жаль, но она работает только так, нам остается ждать». «Ты хочешь сказать, что ее можно открыть, только...» расстроилась Джулия. «Только с той стороны, да» подтвердил Нестор. Глава восьмая. Чертеж на тетрадном листе. Мальчики смотрели на модель, и их обуревали десятки мыслей. Сомнений не было. На столе перед ними, в Древнем Египте, оказалась точная копия судна, на котором они пересекли водное пространство в гроте. А глаз Нефертити в башне на вилле ничем не отличался от глаза Нефертити в руках Джейсона. В Килморской бухте хранилась частица Древнего Египта, а в Древнем Египте частица чего? Женщина сказала, что великий мастер Скрип работает над Метис около года. Он видел это судно? Сколько вообще людей знает о нем? И в самом деле очень странный кораблик, очень, — с трудом проговорил Рик. Я никогда не видел такого. — Да, — кивнула женщина, — думаю, это воображаемое судно, созданное фантазией мастера не зная, чем еще объяснить, что он никак не закончит его. «Вообще-то папа делает модель по чертежу», — сказала Марук. Мальчики в волнении переглянулись. «По чертежу? Ты уверена? А можно посмотреть?» «Какие любопытные у тебя гости!» — воскликнула женщина с явным удовольствием и прошла к стеллажу в глубине комнаты. Немного поискав там, она вытащила папирусный свиток и развернула его. «Вот чертеж, о котором говорит Марук». Мальчики вытаращили глаза. Внутри папируса оказался обыкновенный тетрадный листок в клеточку. Похоже, его вырвали из дневника у лиса Мура. — Но это же чертеж у... — не удержался от восклицания Джейсон. Хорошо еще Рик успел наступить ему на ногу. — Вы знаете человека, который сделал чертеж? — спросила женщина. — Нет, нет, что вы! — поспешил заверить ее Рик. — Мой друг хотел сказать, что это у... — Уникальный чертеж. В самом деле уникальный. Мару улыбнулась. — Мы тоже так думаем. Правда, красивый? Египтянка вместе с девочкой отошла, чтобы положить папирус на место. И Джейсон спросил у друга. — Каким образом, черт побери, этот листок попал сюда? — Не знаю и знать не хочу, — ответил Рик. — Послушай, ты не забыл о Джулии? Может, нам нужно поспешить к ней на помощь, прежде чем... «Подожди минутку», — остановил его Джейсон. «Марук ведь сказала, что в Дом жизни сдают на хранение вещи. Так может, прежний владелец виллы...» Он улыбнулся, и Рик сходу уловил его мысль. «Ты хочешь сказать, что Улисс Мур приехал сюда, чтобы что-то спрятать?» А почему бы и нет? Он вполне мог побывать в этой комнате и поговорить с великим мастером Скрибом. Мог на время взять модель судна глаз Нефертити, чтобы сделать точно такую же и оставить чертеж Метис. Это много объясняет, разве не так? В частности, и то, почему мы оказались тут. Не понял. Он мог послать нас сюда, чтобы мы забрали вещь, отданную на хранение, в коллекцию. В этом мог бы быть какой-то смысл, кивнул Рик. Но ты не забыл, что прежний владелец виллы умер? Это ты так считаешь, — возразил Джейсон, вспомнив о звуках, которые слышал на вилле. О чем вы тут шепчетесь, — прервала их разговор Марук. Мы обсуждали один вопрос. — улыбнулся Рик. — Ты говорила, что в дом жизни поступает очень много вещей. — Совершенно верно, со всего света, — подтвердила девочка. — Выходит, любой человек может отдать сюда что-нибудь на хранение? — Конечно. Достаточно передать вещь кому-нибудь из указателей, назвать свое имя и оплатить услугу. Цена, насколько я знаю, зависит от того, что именно хранится и как долго. В таком случае, — продолжил Рик, — назвав имя человека, можно узнать, что он попросил сохранить. «Наверное, для этого нужно обратиться к кому-нибудь из указателей?» — развил его мысль Джейсон. «Нет, не нужно», — вмешалась в разговор помощница великого мастера. Она слышала их разговор. «Все имена записываются на папирусах и хранятся вот в этих нишах». Ребята подошли к нишам, помеченным иероглифами. По мере того, как они читали, иероглифы превращались в привычные буквы алфавита. Джейсон нашел букву «М». «Мур». «Думаю, где-то здесь», — шепнул он Рику. «Вам помочь?» — поинтересовалась женщина. «По правде говоря, нет, мы просто так. К тому же нам не хочется отнимать у вас время», — ответил Джейсон краснее. «Если позволите, мы сами поищем, а потом все положим на место». «Конечно, конечно. Если захотите, вам Марук поможет», — улыбнулась женщина. И отошла в сторону. В нише лежали десятки свитков, обернутых в плотную ткань. Каждый свиток содержал столько же имен, сколько современный телефонный справочник. Однако современный телефонный справочник указывает только номер абонента. Здесь же, напротив каждого имени, аккуратным почерком была вписана какая-нибудь короткая фраза: Шутка или пословица. Марук пояснила, что это помогает указателям найти нишу, где хранится предмет. Куда проще? «Записать нише номер 16459», — проворчал Рик. «Кому нужны все эти перлы? Смотри, Джейс». «Сумасшедший ищет две одинаковые чаши, чтобы поднять тост». Но вскоре Рик понял, что подобные фразы действительно помогают. Всегда проще запомнить какую-нибудь забавную историю или шутку, чем длинный порядковый номер. В трех первых свитках ребята не нашли никакого Улиса Мура и уже начали сомневаться в своих догадках. Внезапно Рик обратил внимание на темное пятно посередине четвертого свитка. «Есть!» — воскликнул он, не в силах сдержать волнения. Вглядевшись, он прочитал имя прежнего владельца виллы. Иероглифы перечеркивали густые черные линии, от чего разобрать их было трудно. «Невероятно!» — пробормотал Джейсон, осторожно поднимая папирус и рассматривая его на просвет. «Ничего не прочесть, кроме... Да, у Лисмур. И вот еще одно слово. Ка...» «Кар... карта! Карта, ты видишь, Рик? Тут написано «карта»!» Рик задумался. «Может быть. Наверное, Джейсон прав. Скорее всего, незнакомец, пытавшийся избавиться от записи, очень спешил, поэтому остались всего три слова. Улис Мур, карта. Это все, что удалось разобрать. Но этого оказалось достаточно, чтобы понять, в коллекции нужно искать какую-то карту». Уложив свитки на место, мальчики попрощались с помощницей великого мастера Скриба, и Марук повела их к выходу из дома жизни. Вскоре они оказались в низкой комнате с темным полом, откуда в разные стороны расходилось несколько коридоров. Девочка свернула туда, где стояла статуя, державшая над головой что-то вроде звездного небосвода. «Ты и в самом деле знаешь, куда ведут эти коридоры?» — спросил Рик. «Интересно, почему ты решила, что свернуть нужно именно сюда?» а не туда, например. Он показал на статую льва с огромными клыками. «Потому что сюда правильно», — ответила Марук. «Это коридор звезд. Вообще-то расположение этих коридоров — самый большой секрет, оберегаемый указателями». «Ну да, они же используют разные фразы, чтобы запомнить, где что лежит», — засмеялся Рик. «Например, после жреца иди в коридор, ведущий в комнату со звездами. Или же ниша под звездами. А что красиво?» Осмотрев скульптуры, он продолжил. — А как вам такое? — Сверни в коридор, ведущий к башне. — Ты сказал, к башне, — перебил его Джейсон. Рик внимательнее осмотрел скульптуру, которую только что назвал башней. — Башню, ну да. А что еще это может быть? Маяк? Узкое высокое здание? — Башня, башня, — повторял Джейсон, копаясь в рюкзаке на спине у Рика. — Подожди минутку. Он достал дневник у Лиса Мура, Полистал его и громко прочел. «Чтобы сориентироваться, тебе понадобятся удачи и две хорошие звезды. Ищи карту в башне четырех палок». «А тебе не кажется, что это похоже на одну из фраз-указателей?» — спросил Рик. Марук с интересом заглянула в дневник. «Ой, а что это такое? Где вы это нашли?» «Потом объясню, сказал Джейсон. Захлопнул дневник и обратился к Рику. «Послушай, наверное, прежний владелец виллы передал карту на хранение». «Вернулся на виллу», — подхватил мальчик. «И?» — и записал в своем дневнике слова. Ну, допустим, слова великого мастера Скриба. Наверное, он оставил подсказку, опасаясь, что кто-то вздумает сыграть с ним злую шутку. «Все может быть». Марук смотрела на них, ничего не понимая. «Над чем вы тут голову ломаете?» «Скажи, а ты можешь отвезти нас к Пеппи и Мичерина?» — спросил Джейсон. «Мы хотим узнать, связана ли эта фраза с нишей». Марук нахмурилась. «Нет, не получится. Сегодня у нас тут такое столпотворение. Сами видели?» «Это верно, фараон», — покачал головой Джейсон и снова обратился к Рику. «А если ищи карту в башне, означает, что искать ее нужно именно в этом коридоре? Ну, там, где башня?» «Слишком просто, Джейс», — возразил Рик. Но друг уже не слушал его. «Я сейчас, подожди здесь». — крикнул он и бросился в узкий коридор. — Джейс, вернись! — рассердился Рик. — Не хватало еще, чтобы ты исчез, как твоя сестра. — А, ладно! — махнул он рукой и бросился вслед за Джейсоном. — Сестра? Какая сестра! — вслух удивилась Марук, догоняя ребят. Через несколько метров коридор немного расширился, мальчики сбавили ход и принялись внимательно осматривать символы на нишах, которые тянулись по обеим сторонам в два ряда. На одних было изображение чаши, на других — изображение меча. Чуть дальше они увидели изображение монеты и палки. Палка, — обрадовался Рик, — нам нужно найти четыре палки. Как ни странно, следующая ниша с палкой обнаружилась очень скоро. Она была с правой стороны внизу. Вот это да, — удивился Джейсон, заглянув в нее. Ему даже наклоняться не пришлось, чтобы понять, ниша четырех палок совершенно пуста. Рик отправился дальше по коридору, считая вслух. «Пять палок, шесть, семь, восемь, девять палок, десять палок и... черт возьми!» «Что у тебя?» — подошел Джейсон. «Я думал увидеть одиннадцатую палку, а тут... что-то вроде ребенка, опирающегося на палку». «А дальше?» «Сейчас посмотрю», — ответил Рик и вскоре исчез за поворотом. Марук не вытерпела. «Здесь никто ничего понять не может». Только указатели знают, где что лежит, а они умеют хранить секреты. «Тут еще женщина с ребенком!» — крикнул Рик. «А дальше мужчина с бородой, а еще дальше коридор кончается!» «Эй, вернись!» — позвал Джейсон. Рик послушался. «Теперь понятно, почему в каждом коридоре 52 ниши!» — сказал он, подходя к ребятам. «Ну-ка, ну-ка, объясни!» — в глазах Джейсона зажегся интерес. «Представляешь колоду игральных карт?» «Сначала карты идут под номерами от 1 до 10, потом следуют валеты, королевы и короли, примерно как и тут, от одной до десятой ниши, палки, потом ребенок, женщина и человек с бородой. Я проверил. Ребенок, женщина и мужчина повторяются». Услышав такое объяснение, Джейсон задумался. «В картах ведь еще и масти существуют. Допустим, чаши соотносятся с червами, шпаги с пиками, цветы с трефами». «И монеты с бубнами. Все равно не понимаю, что это значит. Я-то думал, раз монеты на нише нарисованы, значит, там деньги лежат». «Наверное, ты прав», — усмехнулся Рик. «И с чем же связан ваш секретный ход? С колодой карт?» — обратился Джейсон к Марук. «Я ни слова не понимаю из того, что вы говорите». «А разве ты никогда не играла в карты?» Марук покачал головой. «Я даже не знаю, о чем вы говорите». «А во что же вы играете? Ну, когда погода плохая или заняться нечем?» «В шашки или шары?» — ответила девочка и зашагала дальше. Рик и Джейсон растерянно переглянулись и последовали за ней. «Она права, Джейс», — заговорил Рик. «Тут никто никогда не играл в карты, потому что они еще не изобретены. Где-то я читал, что карты появились в X веке в Китае. Да, ниши, помечены игральными картами...» Хотя они понятия не имеют, что это такое. Ничего себе загадка. Коридор закончился еще одним залом. Здесь также было несколько скульптур, в том числе и похожие на башню. Рик поковырял ее пальцем. На лице его отражалось недоумение. «Черт, сколько тут башен! Хоть мы и обнаружили, что ниши пронумерованы, как карты. Но что означают эти скульптуры?» «Может, все-таки двинемся дальше?» — предложила Марук, явно теряя терпение. И тут внезапно пронзительно зазвучало множество труб. «Скорее!» — вскрикнула девочка, дергая ребят за руки. «Что случилось?» «Правило девятнадцать. Опасность. Когда зазвучат трубы, все должны немедленно покинуть коллекцию». У входа в дом жизни один из указателей оживленно разговаривал с посетительницей. «Речь может идти о какой-то карте, это верно, мисс. Но...» — улыбнулся Пеппи. Надеюсь, что напарник придет ему на помощь. Однако Мичерина, как назло, куда-то отошел. — Эта карта здесь, не так ли? Обливия нетерпеливо откинула полы леопардового плаща. — Ну да, да, конечно, — проговорил Пеппи, явно растерявшись. — Но дело в том, что, согласно правилу четыре... Обливия Ньютон прервала его, схватив за руку. — В чем еще дело, — прошипела она. Толстяк выторщил глаза и попытался высвободить руку. «Но дело в том, что сейчас невозможно во... во... войти?» — договорила за него женщина. «Да, да, совершенно верно. Сейчас все ожидают прибытия фараона, и... и нам приказано прервать все разговоры до тех пор, пока Божественный не осмотрит коллекцию». Пальцы с длинными фиолетовыми ногтями еще сильнее сжали его руку. «Должен заметить, вы делаете мне больно», — простонал Пеппи. Обливия внезапно ослабила хватку. «Уж не хотите ли вы сказать, что я приехал сюда напрасно, что я проделала весь этот путь лишь для того, чтобы услышать отказ? Как это? Нельзя войти. Не смешите меня. Может, вам надо заплатить?» Пеппи испуганно отстранился. «Я... Нет. Нет, спасибо. Я вас понимаю и сделаю все возможное, чтобы вы остались довольны, но...» Обливия Ньютон не спускала с него горящего взгляда. «Мне нужно войти, мне нужно найти эту карту, мне нужно найти эту карту!» «Понял, толстяк?» Пеппи почти утратил дар речи. «Я... я не имею права, я всего лишь помощник, и потом, сейчас начнет действовать правило девятнадцать. Оно очень простое, поверьте. Все должны выйти из помещения, и мы... мы не можем никого впустить». «Вот как? И до каких пор коллекция будет закрыта?» «Пока фараон не уедет». «Но мне достаточно только взглянуть!» А Ньютон придвинулась к Пеппе и жарко задышала ему в лицо. «Ты не представляешь, как щедро я могу отблагодарить!» М -м -м, очень щедро!» Пеппи уже готов был уступить, но в этот момент пронзительно зазвучали трубы. Вдобавок ко всему толстяку увидел Мичерина, который вместе с толпой двигался к выходу. «Мне очень жаль, но сюда нельзя войти!» — проговорил толстяк как можно громче. «Нельзя!» Заливаясь краской, он поспешил вдогонку за напарником. Обливия Ньютон со злостью топнула ногой. «Но ведь должен быть какой-то способ», — прошептала она и вдруг заметила молодого человека. Он стоял в тени колонны и улыбался ей. «Уж не смеется ли он надо мной?» — в сердцах подумала Обливия. «Чего тебе надо?» — крикнула она. «Я слышал, вы что-то ищете?» — спросил он, приближаясь. Взглянув в глаза незнакомца, Обливия поняла, что совесть отнюдь не входит в число его добродетелей. Возможно, ищу. А тебе-то что? Вроде бы речь идет о какой-то карте. С чего ты взял? Обливия раздраженно запахнула пол и плаща. Спасибо за участие, милейший, но не думая, что карта, которую я ищу, лежит у тебя в кармане. Эта карта существует в единственном экземпляре. Вон там, к сожалению, показала она рукой куда-то вверх. Мне кажется, я знаю, как пройти туда и поискать если вам примерно известно, где находится ваша карта. Снова зазвучали трубы. Людские толпы торопились к выходу. И тут возле колодца что-то сломалось, очевидно, подъемник. Раздались крики, и стражники бросились на помощь. Более подходящего момента, чтобы незаметно проникнуть в коллекцию, и придумать было трудно. — Можешь сейчас же отвезти меня туда? — спросила женщина молодого человека. Он улыбнулся еще шире. Если заплатите мне сразу, и щедро. Глава девятая Нашел. Ребята бежали, пока не оказались у винтовой лестницы, которая привела их в огромный уже опустевший коридор. Потом они долго шли по какому-то совершенно темному проходу, после чего поднялись по другой винтовой лестнице и спустились в большую комнату, потолок которой был расписан звездами, а окна выходили в сад. Снова и снова звучали трубы отчего ребята спешили все больше. А потом Рик неожиданно остановился. «Надо бежать», — затеребила его Марук. «Сейчас фараон прибудет». «Минутку, всего минутку», — взмолился Рик, оглядываясь. Он не чувствовал усталости, напротив, бег придал ему сил. «Когда не знаешь, что делать, беги. Это лучший способ напитать мозг кислородом», — вспомнил он слова отца. Рыжеволосый мальчик скинул с плечи рюкзак и достал из него словарь забытых языков. «Что ты делаешь?» — удивился Джейсон. «Ищу кое-что, а ты отвлеки ее!» Джейсон кивнул и попытался заслонить книгу от Марук. «Марук, послушай, ты умеешь хранить секрет?» — спросил он. «Вот послушай, мы прибыли сюда вовсе не с Королевским флотом!» Неожиданно вылетело у него. Рик тем временем открыл словарь и задумался. «А что, собственно, нужно искать?» Его взгляд упал на статую неподалеку. Одна изображала человека висевшего на дереве вниз головой, другая, похоже, представляла смерть. Мальчик стал просматривать оглавление. Наконец его палец замер на словах «Языки древнего Египта». Джейсон, между тем, продолжал. «Мы сказали тебе, что прибыли с Королевским флотом, потому что иначе ты бы нам не поверила. А на самом деле...» Он оглянулся на Рика. «На самом деле мы прибыли на совсем другом судне. Вообще-то сложно сказать, как мы тут очутились. Это долгая история, но ты можешь помочь нам. Прошу тебя, поверь нам, еще немного. Марук заглянула за спину Джейсона. А что это делает Рик? И что у него такое на коленях? Словарь забытых языков, рассеянно ответил Рик, листая книгу. Нет, вы мне объясните, рассердилась Марук. Очевидно, Рик пытается разгадать код коллекции, улыбнулся Джейсон. Как только разгадает, мы сможем найти карту, карту четырех палок. Марук сердито возразила. «Но сейчас мы не можем ее искать. Сейчас нужно уйти отсюда». «Если мы уйдем», — сказал Рик, отрываясь от книги, «то, скорее всего, у нас больше не будет случая вернуться сюда». «Почему? Разве нельзя прийти завтра?» — удивилась Марук. Джейсон покачал головой. «Мы не можем остаться надолго. Нам нужно возвратиться к Джулии». «К Джулии? Это моя сестра. Она осталась там. Но прежде нам нужно кое-что сделать». «Что? Мы еще точно не знаем, но это важно». «А кто вас послал сюда?» «Точно мы не знаем. В покоях твоего отца мы наткнулись на след. Имя, которое мы искали в папирусах, это... это один наш друг, и, похоже, кто-то не хочет, чтобы мы помогли ему». «Кто?» «Не знаем», — ответил Джейсон. «А вы вообще хоть что-нибудь знаете?» — рассердилась Марок. Мальчик покачал головой и рассмеялся. «По правде говоря, нет. Поверь, это в самом деле так. Всего несколько часов назад мы находились... Стены дома жизни содрогнулись от пронзительного звучания труп. Марок схватила Джейсона за руку и потащила за собой. — Не знаю, где вы были несколько часов назад, но если сейчас мы не убежим отсюда, неприятности не оберемся, нельзя не повиноваться приказам королевской стражи. — Нашел! — воскликнул Рик. — Что? — Кажется, я нашел! Зевнув, Манфред отшвырнул в сторону бог знает какой по счету журнал о вязании крючком и потянулся. Он сидел в гостиной Клеопатры Бигглс. Миссис Бигглс спала на диване, открыв рот, с блаженным выражением лица, а коты кружили вокруг нее, словно львы вокруг дрессировщика. Манфред отогнал их сердитым жестом. — Пошли вон, паршивцы! Голод погнал его на кухню. В холодильнике оказались только вареные овощи и пакетик шоколадных вафель. В жестяной банке на полке обнаружилась карамель, в другой — твердое, как камень, печенья. И все решительно несъедобные. Водитель огляделся. Черный сервис в цветочек, пара подносов в цветочек, гардины в цветочек и, наконец, огромный качан цветной капусты. В центре стола. Видимо, миссис Биглс собиралась его отварить. Не найдя для себя ничего интересного, Манфред перешел в гостиную и принялся рассматривать содержимое старомодного серванта. Всякие безделушки, ангелочек, четыре номера журнала Readers Digest, Какая-то книга, еще в целлофане, и жестяная банка, полная шпилек. Когда он укололся, ему показалось, что коты рассмеялись. «Прочь, прочь отсюда, паршивцы!» — раздраженно вскричал здоровяк. Пососав палец, он взглянул на часы. Машина стояла недалеко от входа. Его плащ, лежавший на батарее, еще не просох, но он надел его и вышел на улицу. Поскольку дверь осталась открытой, все коты, миссис Бигглс, выстроились на пороге и провожали взглядом каждое его движение. «Ненавижу, ненавижу котов!» — прошепел он сквозь зубы и включил зажигание. Глава десятая. Разгаданные арканы. Джейсон опустился на пол рядом с Риком. На открытой странице словаря забытых языков он увидел таблицу с рисунками, пронумерованную от 0 до 21. «Старшие или главные арканы — тароки!» — прошептал Рик. «Как же я раньше не догадался!» Словарь объяснял, что Тарокки или Таро — это самые древние игральные карты в мире. Было указано, что некоторые исследователи считают, Тарокки — это таблица знаний, с помощью которых египетский бог тот обучил людей письменности, арифметике, музыке и множеству других полезных вещей. По этой причине каждая карта Тарокки называлась Арканом, что означает «тайна, загадка». Рик торопливо прочитал в наши дни торопки делятся на 56 малых арканов и 22 главных аркана в древности существовало 52 малых аркана каждый аркан состоит из четырех мастей жезлы трефы чаши черви мечи пики и пентакли бубны вместо пентаклей может быть изображение динариев то есть денег ух ты оторвался он на минутку от текста мы же это видели в коридорах Только жезлы я принял за цветы, а мечи за шпаги. Так, что там дальше? Масти являются столпами стихий. Чаши — вода, жезлы — огонь, мечи — воздух и пентакли — земля. А двадцать два главных аркана, продолжил Джейсон громко, имеют сложное символическое значение. Например, двадцать один — это мир, 12 повешенный, тринадцать — смерть. Мальчик поднял голову и взглянул на статуи. Так вот же они. Теперь понимаю, почему говорят, будто число тринадцать несчастливое, улыбнулся Рик, вставая. Ну-ка, прочти еще раз запись у лисы Мура. Джейсон открыл дневник. Чтобы сориентироваться, тебе понадобится удача и две хорошие звезды. Ищи карту в башне четырех палок. Выходит, сказал Рик, рассматривая таблицу в словаре. Теперь нам нужно бежать отсюда и как можно скорее со слезами в голосе потребовала марук но рик словно не слышал ее продолжал рассуждать мичерина сказал что коллекция поделена на двадцать секции каждая из них имеет двадцать два зала и по двадцать коридора двадцать два сколько же сколько главных арканов ребята не понимая о чем это вы но джейсон еще раз заглянул в дневник и горячо произнес минутку марук Нам нужно найти карту в башне четырех палок. Четыре палки могут служить номером ниши. Башня. Главный аркан номер шестнадцать, прочитал Рик. Но у Мура написано, чтобы найти ее, нужны удачи и две хорошие звезды. Кажется, кажется, удача — это аркан под номером десять. Его еще называют Колесо Фортуны. Звезда номер семнадцать. Все совершенно ясно. Сначала, когда мы вошли в коридор, ведущий к башне, мы ошиблись. «Карта действительно находится в коридоре, ведущем к башне. Но идти нужно из комнаты со звездным потолком по коридору удачи. Там мы и найдем нишу четырех палок. Все просто, не так ли?» Девочка открыла от удивления рот. «Не беспокойся», — расхохотался Джейсон. «Он всегда так объясняет. Главное, чтобы сам понимал». Рика, однако, не смутила подкалывание друга. Осмотревшись, он сказал. «Хорошо бы еще знать, где именно мы находимся». «Что скажешь, Марук?» Девочка пожала плечами. «Если я ничего не перепутала, это и есть секция удачи». «Здорово!» — обрадовался Джейсон. «Угадали. И что же дальше?» Рик подошел к скульптуре, изображающей смерть. Главный аркан номер тринадцать. И посмотрел на потолок, расписанный золотыми звездами. «Похоже, мы и в самом деле близко. Осталось только найти нужный коридор». Джейсон в тревоге осмотрелся. — Вон туда, — указал Рик. И тут египтянка топнула ногой. — Нет, нам нужно в противоположную сторону к выходу. И нужно успеть, пока не пришла стража. Ребята с мольбой посмотрели на нее. — Пожалуйста, — взмолился Рик. — Это очень важно, — добавил Джейсон. Марук с трудом сдерживал возмущение. — Вы меня и так уже обманули. Почему я должна слушаться вас? — Потому что мы просто славные ребята, — улыбнулся Джейсон. Марук вздохнула. «Хорошо, я провожу, но только до следующего сигнала труп. Поняли?» Они пустились бежать. Звуки их шагов эхом отдавались под сводами. Марук точно знала, куда нужно идти. Сначала в коридор, возле которого стояла скульптура ангела, потом в другой коридор, где их ожидал крылатый демон. Здесь они принялись считать ниши. «Одна палка, две палки, три палки, четыре палки. Вот это здесь». Перед ними были две ниши. В нише четырех монет внизу лежали папирусы и свитки. Такую же нишу над ней затягивала паутина. Рик достал свечной агарок, зажег его спичкой, от отчего Марук пришла в полнейшее изумление, и передал Джейсону. «Посмотри, что там». Потом он сплел пальцы и подставил руки, чтобы друг встал на них. «Ты давай там поторопись, вряд ли я удержу тебя долго». «Но я... я ничего не вижу», — сказал Джейсон. Ниша, похоже, пустовала многие годы. Она была пуста. Джейсон уже хотел спрыгнуть на пол, как вдруг заметил в дальнем углу небольшой свиток папируса и потянулся за ним. Есть. Как раз в этот момент Марук схватила Рика за плечо и испуганно шепнула. Нас обнаружили, бежим! Мальчик покачнулся, и Джейсон свалился на него с папирусом в руках. Марук припустила по коридору, шаги приближались. Скорее туда, шепнул Рик указывая на нижнюю нишу. Он забрался в нее поглубже и потянул за собой Джейсона. — Далеко еще? — недовольно спросила Обливия Ньютон, следуя за молодым египтянином. — Ты очень нетерпелива, женщина, и слишком шумишь, — упрекнул ее провожатый. — Если хочешь найти карту, положись на меня и помолчи. — Тебя когда-нибудь учили вежливости? — рассердилась красотка. Молодой человек остановился посреди комнаты со звездным потолком. «Послушай, что я тебе скажу. Если бы кто-то учил меня вежливости, я не вел бы тебя сейчас тайком к твоей карте». Обливия метнула на него злобный взгляд. «Послушай, парень, я ведь заплатила тебе не за то, чтобы ты так обращался со мной». «Что еще можно ждать от женщин?» — усмехнулся египтянин. «Если не замолчишь, нас найдут. Думаю, тебе не понравится гнить в сырой камере, полной мышей». При упоминании о мышах обливия сжалась. Я вовсе не хочу в камеру. Помолчи и следуй за мной. Мы почти пришли. Они свернули в коридор, ведущий к башне, и, наконец, остановились. Вот это сказал молодой человек. Обливия грубо оттолкнула его и с волнением спросила. Которая внизу? Нет, другая выше. Обливия приподнялась на цыпочках. Победа, — воскликнула она и добавила. Ну, вот тебе и конец, улис. Слово Обливии Ньютон». В эту минуту послышался какой-то странный шум. — Что ты сказал? — спросила обливия. — Я? Я ничего не говорил. Обливия покачала головой. — Странно, мне послышалось. Египтянин настороженно осмотрелся. — Бери, что искал, и побыстрее, нужно уходить отсюда. — Я столько лет ждала этого момента, — проговорила она, снова приподнимаясь на цыпочки, чтобы заглянуть в нишу. Потом достала зажигалку и щелкнула. Египтянин отпрянул. — Не может быть, — проговорила мисс Ньютон спустя несколько секунд. — Там, там пусто, только огарок свечи. — Тише, — шепнул ее провожатый. — Или сюда сбежится вся стража фараона. Лицо Обливии покрылось красными пятнами, даже в полумраке это было заметно. — Нет, — растерянно проговорила она, швыряя на пол свечной огарок. — Карты нет. — Я ухожу, — рассердился молодой человек. Но обливия вцепилась в него, прежде чем он успел сделать первый шаг. «Стой! Куда собрался? Посмеяться надо мной решил? Ты куда меня привел?» «Куда просила?» — ответил тот, стараясь высвободиться. Но хватка обливия оказалась крепкой. «Не вздумай шутить со мной, сопляк!» — взревела она и прижала египтянина к стене. «Отвечай, почему здесь нет карты Килморской бухты?» В нижней нише зашуршали папирусные свитки, но обливия этого не слышала. «Какая Килморская бухта? Мне ничего не известно. Я...» «Я привел тебя в то место, которое ты сама указала». Обливия пригвоздила его взглядом, не зная, стоит ли верить. Издалека раздались чьи-то шаги. Судя по звону щитов и стуку копьев, это была стража. «Видимо, нас услышали, испуганно пробормотал молодой человек». Обливия Ньютон вспомнила о камере с мышами и отпустила его. «Хорошо», — сказала она, подбирая с пола свечной огарок. «Готова поверить тебе, а теперь выведи меня отсюда». Глава одиннадцатая. Преграды. В коридор вбежали стражи фараона. Быстро потыкав копьями во все углы, они о чем-то поспорили и поспешили дальше. Вскоре наступила полная тишина. Джейсон и Рик сидели в нише, боясь шелохнуться, и только спустя несколько минут, им казалось, прошла целая вечность, отважились разгрести папирусы и выглянуть наружу. В коридоре не было ни души. — Ты тоже слышал? — спросил Рик. Или мне почудилось? Как это возможно, чтобы мисс Обливия Ньютон оказалась здесь? Потянув носом, он почувствовал сильный запах духов, напомнивший о первой встрече с Обливией, когда ее машина чуть не сбила его по дороге на виллу. Джейсон рассматривал папирус, обнаруженный в нише. «Нам здорово повезло, Рик. Мы всего на минуту опередили ее», — заметил он. Развернув папирус, мальчики обнаружили запись, сделанную теми же буквами что и послание, которое они нашли в коробке и в почтовой посылке у Калипса. «Но это же знаки Дискофеста, — воскликнул Рик. «Как видно, охота продолжается. Как бы то ни было, нам некогда сейчас переводить этот текст. Стража может вернуться в любую минуту. Надо выбираться отсюда». Мальчики дошли до конца коридора и осторожно заглянули за угол. Там никого не было. Тогда они решили вернуться в комнату со звездным потолком, «Жаль, что Марук убежала. Придется выбираться без ее помощи». По дороге они перешептывались. «Послушай, а кто такая-то Обливия Ньютон?» — спросил Джейсон. «По правде говоря, не знаю», — ответил Рик. «Я никогда не видел ее раньше, ну, до того, как она появилась на вашей вилле. Надо будет спросить у мамы, она, наверное, знает. А еще лучше спросить у Гвендолин, прикмахерши. Мама говорит, если к нам хоть одна новая муха залетит, Гвендолин точно будет в курсе». «Обливия Ньютон», — протянул Джейсон. «В Египте?» «До сих пор не могу поверить», — отозвался Рик. Ребята свернули в коридор, вход в который охранял крылатый демон. «Ты слышал, что она сказала? Тебе конец, улис. Слово «Обливия Ньютон»!» «Слышал, слышал», — кивнул Джейсон. «По каким-то причинам обливия ненавидит прежнего владельца». «Помню, когда я приехал на виллу Арго, она крепко поссорилась с садовником», — сказал Рик. — Из-за чего? — Я не понял, но, кажется, речь шла о Вилле. — Ты думаешь, обливия может знать о двери, гроте и о судне? От такого предположения Джейсон вздрогнул. — Возможно, — согласился Рик, — а теперь пора выбираться отсюда. Они шли, внимательно прислушиваясь к каждому звуку и останавливаясь у поворотов. Джейсон продолжал размышлять. Ему не давало покоя слово «покинутые». Покинутые коридоры — нет, не то. А если подобрать синонимы? Брошенные, забытые. Он вспомнил потемневшую от времени дверь, скрытую за шкафом, почтовую посылку, за которой никто не приходил, подземный ход, частично разрушенный, грот, дневник капитана Метис, в котором тот описывал свое последнее путешествие. «Ты только подумай, Рик», — произнес он, — «стена, в которую упиралась лестница, перечеркнутая запись в папирусе, пустая ниша, все закрыто, словно что-то такое, что не должно быть обнаружено, что-то опасное». Вилла содрогалась от порыва в буре. Джулия стояла внизу и смотрела в окно. Нестор тихо подошел к ней и стал наблюдать, как лучи прожекторов, установленных на маяке, обшаривают окрестности. — А что, прожекторы каждую ночь включают? — спросила Джулия. — Нет, только когда Леонардо вспомнит, — ответил садовник. — Леонардо? А кто это? — Смотритель маяка. Он слеп на один глаз. Нестор подождал, пока белый луч пройдется по краю сада и затеряется в море. «Он пережил схватку с акулой». Джулия вздрогнула. «Такое в море случается», — со вздохом проговорил садовник. «Если хотите, оставайтесь ночевать в доме», — предложила Джулия, но ответа не дождалась. Спустя некоторое время она оглянулась и обнаружила, что Нестор ушел. Бросив взгляд на статую рыбачки, девочка прошла к лестнице. Портреты хмуро смотрели на нее со стены Внезапно она услышала какой-то шум и замерла. Наверху в ее комнате что-то стукнуло. «В этом доме никого нет», — вздрогнув, напомнила себе Джулия. Перед ней тянулась анфилада комнат нижнего этажа. Всюду было темно. «Нестор?» — позвала она. «Нестор, вы где?» Дождь еще сильнее застучал по стеклам и крыше. Девочка снова услышала какой-то шум. Она взялась за перила и поднялась на ступеньку. «Нестор?» Сделав еще несколько шагов, она увидела свет, мелькнувший в окне, и услышала шум мотора. Джулия заволновалась и бросилась вниз. Нестер! закричала она громче. «Нестор!» Во двор виллы Арго въехал автомобиль. Глава 12. Процессия в саду. Рик и Джейсон внезапно остановились. Тишину дома жизни взорвал резкий звук труб и барабанов, Следом где-то совсем рядом возникла шумная овация. Ребята осторожно заглянули за угол и увидели огромную, совершенно желтую комнату, дверь из которой вела в сад. Рик закусил губу. Очевидно, они не туда свернули. И все же, подгоняемые любопытством, мальчики подошли к двери. По саду разлилась огромная толпа. Под ее восторженные возгласы двигалась золоченая карета. Карету везли породистые черные рысаки, на крупах лошадей играло солнце. Легкий ветерок развивал разноцветные знамена. «Это фараон, Тутанхамон!» — воскликнул Джейсон, увидев мальчика, стоявшего в карете. Юный фараон, одетый в белые с золотом одежды, широким жестом приветствовал своих подданных. По воде держал крепкий мужчина с белой бородой. «А это должно быть отец Марук!» — заметил Рик. Если бы им удалось поговорить с великим мастером Скрибом, возможно, он был знаком с улисом Муром. Джейсон смотрел на процессию с невероятным волнением. Ему хотелось оказаться там, в саду, встретиться взглядом с фараоном. — Думаю, самое время идти, — потянул его за руку Рик. — Иначе мы никогда не доберемся до комнаты со звездами. — с раздалось вдруг совсем рядом. «Ты что -то — Ты что-то сказал? — спросил Рик. — Я ничего не говорил. Мне послышался какой-то свист. — Может быть, оттуда? — Джейсон показал на сад. — Рик вздрогнул и оглянулся. «Я опять слышал свист!» «Теперь и я слышал», — кивнул Джейсон. «Тише, ребята, это я, Марук!» Девочка пряталась в нише у дверей. «Стража ушла?» — спросила она. «Марук!» — воскликнул Рик. «Куда ты запропала?» Высунув голову, девочка внимательно осмотрела комнату. Только после этого она решилась выбраться из своего укрытия. «Нас едва не арестовали», сердито», — сердито произнесла она поднимаясь и стряхивая с одежды паутину. «Я же вам говорила». Нетрудно было представить, что произошло. Заслышав приближающиеся шаги, Марук бросилась бежать. В конце концов она спряталась в этой нише. Как оказалось, Обливия со своим спутником тоже побывали в желтом зале. «Ты слышала, о чем они говорили?» — спросил Рик. «Конечно». Странно одетая женщина, похоже, очень сердилась. А молодой египтянин, напротив, старался успокоить ее. Они собирались пойти в лавку забытых карт, это за пределами дома жизни. «Хорошо бы еще узнать», — пробормотал Джейсон, но Марук перебила его. «Пожалуйста, давайте уйдем отсюда поскорее», — сказала она, теребя косицу. Поблизости от зала ребята обнаружили крутую лестницу и спустились по ней к неприметной двери. Открыв ее, они вышли в сад. Возгласы толпы слышались далеко впереди, ни обливий, ни ее спутника поблизости не оказалось. Осмотревшись в поисках тени, ребята присели возле карликовой пальмы. Рик и Джейсон в два счета перевели надпись на папирусе. По скриптум. «Я предпочел переложить карту в надежное место, в комнату, которой нет», — слух прочитал Рик. «Так вот, значит, куда мы теперь пойдем?» — улыбнулся Джейсон. «В комнату, которой нет». «Не думаю, чтобы эта подсказка вам помогла», — заметила марок. подозревая ваш друг просто посмеялся над вами». «Почему?» — удивился Джейсон. «Если он спрятал карту в комнате, которой нет, значит, он уничтожил ее?» «Не понимаю». Марук рассмеялась. «Комната, которой нет, — это такое образное выражение. Положить что-то в комнату, которой нет, означает выбросить вещь. Ведь этого места не существует». «Ты уверена?» «Совершенно. Я слышала балладу о влюбленных. Но помните, я рассказывала. Муж и жена заблудились и бродят в надежде встретиться». Так вот, там было это выражение. Но наш друг пишет, что предпочел переложить карту в надежное место. Здесь что-то не так. Я думаю, нет надежнее способа спрятать вещь, чем уничтожить ее. Может, именно это и хотел сообщить ваш друг? Но нет, проговорил Джейсон. Нам известно, что здесь в Египте спрятана карта Килморской бухты. Это очень важно. А может быть, там раскрывается загадка двери времени и метис? В любом случае, нам нужно найти эту комнату прежде чем туда попадет обливия Ньютон. Иными словами, — хотел уточнить Рик, — иными словами, вы сумасшедшие, — заключил марук А это ваше Обливия Ньютон еще более сумасшедшее, чем вы. Искать комнату, которой нет, все равно, что искать песчинку посреди пустыни. Пожалуйста, начинайте. Она показала в сторону дома жизни. Чтобы отыскать эту комнату, вам жизни не хватит. Но у нас и нет столько времени, — пробормотал Рик. «У нас даже нескольких часов нет!» «Знаете что?» — тряхнула головы Марук. «Мне кажется, сейчас самое время рассказать все по порядку». «Кто вы такие и откуда приехали?» Джулия замерла за статую рыбачки. Возле и остановилась черная машина. Как раз в эту минуту по двору скользнул луч прожектора, и девочка увидела мужчину в темных очках. Он открыл дверцу, вышел из машины, подошел к входной двери, но не постучал. Джулия слышала, как он дергает ручку. Потом мужчина отошел в сторону и растворился в ночи. А в эту минуту чья-то рука крепко зажала Джулии рот. — Тише, ни звука! — прошептал Нестор, постепенно ослабляя хватку. — Пусть думает, будто нас нет дома. — Кто это? — с Садовник увлек ее в темный угол у лестницы. Они оба молчали. Вдруг за окном сверкнула молния, и Джулия снова увидела незнакомца. Мужчина прижался носом к стеклу, и смотрел внутрь. Девочка затряслась от страха. «Он ничего не увидит», — шепнул Енестр. «Это особые стекла». Мужчина стал сильно дергать ручку, пытаясь открыть дверь. «Заперто. Все заперто. Он не войдет», — доносился до Джулии шепот садовника. Судя по звукам, незнакомец пошел вдоль дома, пробуя открыть другие двери. «А черный ход» — испугалась Джулия. «Заперт. Я все запер. Он не сможет войти». «Окно в каменной гостиной!» — всплеснул руками Джулия. «Я открыла его, чтобы посмотреть, идет ли дождь!» «Побудь здесь, не уходи никуда!» — приказал Нестор и исчез в комнате. Джулия молча слушала затихающие шаги Нестора и следила за незнакомцем, который дергал ручки всех дверей. «Заперто, заперто, заперто!» Человек медленно направился к последней двери. Дождь размывал его силуэт и скрывал лицо. И все же Джулии казалось, что, несмотря на шум ливня, она слышит его шаги. Человек подошел к четвертой двери и толкнул ее. Джулия не поверила своим глазам. Дверь открылась. Незнакомец лишь приоткрыл ее, впустив в дом холодный ветер, и успел заглянуть внутрь. Даже не задумываясь над тем, что делает, девочка выскочила из своего укрытия. «Нет!» — закричала она и ударила человека головой в живот. Молния осветила небо за его спиной. И тут Джулия со всей силы хлопнула створку в лицо человеку. Послышался звон разбившихся очков, человек упал, схватившись за нос, и покатился по траве. Джулия подскочила к двери и повернула ключ в замке. Тут за спиной раздался голос Нестора. «Джулия, что случилось?» «О, нет!» Он увидел за окном Манфреда, тот стоял на коленях в мокрой траве, из его носа текла кровь. «Ты разбила мне нос!» — закричал водитель обливии, пытаясь подняться. И ты заплатишь за это. Манфред поднялся, шатаясь, и всем телом обрушился на дверь. Бум! Нестор с Джулией отступили, но дверь не поддалась. Я разломаю тут все, все разнесу!» В неистовстве кричал злодей, стоя под дождем. «Спокойно!» — приободрил девочку Нестор. «Все хорошо. Он ничего не сможет сделать». Бум! — повторил удар. «Вы мне заплатите за это!» — продолжал вопить Манфред. Луч прожектора скользнул по саду, и Джулия спросила. «Нестор, что это за человек? Что ему надо?» Садовник поморщился. «Видимо, хочет войти. Глава 13: В городе. Ребята направились к выходу из сада. По дороге они рассказали Марук, как прибыли в пунта, предварительно заставив ее поклясться, что она будет держать язык за зубами». Рассказали про Джулию, про то, как она исчезла за дверью времени. Разумеется, сообщили о прежнем владельце виллы. Джейсон поделился своими предположениями. Ему казалось, что Улис-Мур жив. Возможно, он находится в Килморской бухте, не исключено, что в плену. Марук так расстроилась от всего услышанного, что даже ничего не могла сказать. Она с самого начала догадывалась, что мальчики что-то скрывают от нее. Но при всем своем богатом воображении и предположить не могла такое. И все-таки эти ребята внушали ей доверие. Троица остановилась у лестницы, ведущей к складам гостиного двора. Надо было обдумать, что делать дальше. В сущности, у них имелось только два варианта. Либо вернуться к разрушенной стене, а оттуда в грот, где, возможно, их ждала Джулия, либо отправиться в город, искать лавку забытых карт. «Если пойдете искать лавку, я не смогу составить вам компанию», — сказала Марук. «Мне запрещено покидать окрестности дома жизни». Да, запутанная делится, пробормотал Рик и посмотрел на Джейсона. Вот что, решительно произнес Джейсон. Нам надо действовать быстро. Найдем лавку забытых карт и сразу в грот. Рик с сомнением покачал головой. Где ее искать, эту лавку? У них было только одно указание. Я предпочел переложить карту в надежное место, в комнату, которой нет. Ну что? Марук считает, что карта выброшена. Может, она права? Кстати. Все предыдущие подсказки, полученные еще в Килморе, были рифмованными, а это какая-то невыразительная, деловая, но от этого не менее загадочная. «Послушайте», — сказала Марук, — «можно сделать так. Я останусь здесь, возле складов, ожидать Джулию. Вдруг она вернется сюда, а вас не будет. Вы только подскажите, как объяснить ей, что я ваш друг». Это и в самом деле казалось неплохим решением. «Хорошо», — согласился Джейсон, немного подумав. — Давайте так и сделаем. Если Джулия вернется, то придет именно к стене. Вернее, к тому, что от нее осталось. — Это я поняла, — улыбнулась Марук. — Можешь сказать ей, что, что мы с Риком ушли по делу? Добавь, что ей не следует беспокоиться, что с нами все в порядке. — И что, вы тревожитесь за нее? — Да, — кивнул Джейсон, — мы беспокоимся. Обязательно скажи, чтобы в следующий раз... Джулия не убегала так быстро. Он протянул Марук руку. Спасибо, ты настоящий друг. Кстати, Джулия точно копия Джейсона, добавил Рик. Ты ее сразу узнаешь, ведь они близнецы. Только она, он хотел сказать, гораздо симпатичнее, но вместо этого произнес совсем другое. Только она немного выше ростом. Ни слова не говоря, лишь молча показывая стражам своих жуков-скоробеев, служивших пропуском, ребята отправились дальше в город. На тесных улицах соперничали между собой сотни лавок. Тут продавалось все. Животные, которые мычали, блеяли, били копытами, скулили и щебетали в клетках. Разрисованные статуи тарелки из алебастра. Благовония, кувшины с маслами. Горы хрустящих хлебцев, плетеные из тростника корзины с инжирами и фениками. Ковры, шерстяные накидки, яркие ткани, украшения из драгоценных камней. Гвалт, толкотня, даже ругань. Одним словом, настоящий восточный базар. Джейсон шел мимо этого изобилия, ни на что не обращая внимания. А Рик, наоборот, то и дело останавливался, чтобы получше рассмотреть какую-нибудь вещицу. Смуглые продавцы, пользуясь этим, хватали его за рукава, привлекая к себе. В центре небольшой площади стоял чернокожий гигант, стороживший полуголых людей. Скованные цепями они сидели на земле, понурив головы. «О нет!» — простонал Рик, вспомнив, что читал в дневнике. «Это же невольничий рынок!» Немного подальше улица сильно сужалась, словно пробиралась между двух кривых домов. «Рик — Рик! — окликнул друга Джейсон. — Смотри, лавка. Может, это она? Он указал на приземистое здание, построенное из кирпичей. Наружные стены были исписаны иероглифами, изображающими море, небо и ночной путь солнца. стеллу у входа оповещала. Лавка забытых географических карт. Скорее уникальная, чем редкая, возможность вновь отыскать путь. — Думаю, это она, — восхищенно ответил Рик. — Давай попробуем войти. Мальчики спустились на четыре ступеньки вниз и приподняли занавеску. От жаровни в углу пахнуло ладаном. С потолка на серебряных цепочках свисали сотни карт. Большой низкий стол также заполняли карты. Выполненные на папирусах, они выглядели очень и очень старыми. Продавца мальчики не заметили. Помявшись немного у порога, Они решили пройти вглубь тесного помещения. Внимание Джейсона привлекли карты с атлантами. Он вспомнил, что атланты считаются прародителями египтян. Рик засмотрелся на выбеленные дощечки, покрытые письменами. Как он понял, путешественники описывали на них свои приключения. Здесь также висела очень подробная карта Вавилона, города, где говорили на всех языках мира, и даже план Ура, самого древнего города на Земле. На стене справа план четырех стен проклятого города, возведенного людьми очень необычной внешности, с рогом посреди лба. На стене слева ребята увидели карту небесной страны. Как следовало из пояснения внизу, добраться туда можно только зимой, когда дождь превращается в лед и образуются ледяные лестницы. На всех картах, где обозначались реки, длинный извилистый Нил занимал больше всего места. Названия рек давались египетской скорописью, либо иероглифами. На некоторых картах пометки были сделаны на языке финикийцев. Джейсон вспомнил, что рассказывали им на уроки истории. Финикия находилась на восточном побережье Средиземного моря. Удобное географическое положение позволяло жителям этой страны вести оживленную торговлю с Месопотамией и Египтом. Что же касается финикийского письма, то оно считается одним из самых древних в мире. В лавке также были карты, надписи, на которых мальчики не могли разобрать. Как зачарованные, они переходили от одной карты к другой. Им казалось, они слышат плеск волн, завывание ветра и видят не нарисованные, а настоящие горы, над которыми кружатся кондоры. Сколько же интересных историй могли рассказать составители этих карт? Джейсон осторожно тронул шероховатый лист. Это оказался план какого-то здания, сотни комнат которого соединялись множеством коридоров и лестниц. Внимание Рика привлекла карта на деревянной пластине. Видимо, это был порт. В бухте между скал неизвестный путешественник отметил причалы и подходы к ним. Может быть, здесь швартовались пираты? Вдруг раздался чей-то глухой и низкий голос. — Вы пришли сюда только посмотреть или хотите купить какую-нибудь карту? Джейсон вздрогнул и обернулся. В углу входу, входа, утопая в подушках, сидел старик. Ноги его стояли в тазу с горячей водой, От воды поднимался пар, а рядом находилось скульптурное изображение крокодила, почему-то привязанное к креслу толстой веревкой. — Здравствуйте, мистер, — проговорил Джейсон и шагнул вперед, намереваясь подойти поближе. И тут же замер. То, что он принял за скульптуру, ожило. На мальчика смотрели два желтых огромных глаза, поделенных черной вертикальной полосой. — Так эта штука живая? — пролепетал Рик, стоявший позади друга. Старик усмехнулся. «Живая!» На шишковатую голову рептилии легла рука в перстнях. «Молодой человек спрашивает, живой ли ты, Талас? Талос, оскорбленный таким вопросом, широко распахнул пасть, демонстрируя острые зубы, расположенные в три ряда. Ребята в испуге попятились. Крокодил громко щелкнул челюстями, а его хозяин, как ни в чем не бывало, помешал ногой воду в тазу. «Итак, молодые люди, что привело вас в мою лавку?» «Мы...» э — -э, пролепетал Рик, косясь на Талоса. «Достаточно посмотреть на кончики ваших носов, чтобы понять. Вы иностранцы, и, возможно, персы», — продолжил старик. «Значит, в каком-то смысле вы оказались в нужном месте». Джейсон глубоко вздохнул и ответил. «Нет, мистер, вы ошибаетесь. Мы не иностранцы, и уж точно не персы. Мы живем в Пунта и ищем одну важную вещь. Скажи, Рик», — обратился он за поддержкой к другу. «Совершенно верно. Э -э, мы ищем одну карту?» «Карту! Ха-ха!» — рассмеялся хозяин лавки, поерзав в своем кресле. «В таком случае мне очень повезло. Могу ли я поинтересоваться, какую именно карту вы ищете?» «Карту Килморской бухты», — поколебавшись, — ответил Джейсон. «Клянусь богами Верхнего и Нижнего Египта», — воскликнул старик, поглаживая Талоса. «Это и в самом деле счастливый день для меня». Вот уже два человека спрашивают одну и ту же карту. Должно быть, это какая-то очень важная карта, если ее ищут и женщины, и дети. Мальчики переглянулись. — Вы хотите сказать, что кто-то еще приходил к вам за картой Килморской бухты? Ха — Ха-ха, именно так. Старик вытащил ногу из воды, внимательно осмотрел ее и снова опустил в таз. — Один из моих помощников привел сюда женщину. Вы бы видели ее, какая-то безумная жрица. Она сразу вывела Талоса из себя. Имейте в виду, малыш не любит слишком нервных людей. Обливия Ньютон. Она опередила их. И что вы ей сказали? Тоже что скажу вам. У меня нет этой карты. Не думаю, что она вообще существует. Если бы кто-то поместил ее в коллекцию, и если бы она имела хоть какую-то ценность, один из моих помощников непременно сообщил бы мне об этом. Или хотя бы сделал копию. Но вы все же предпочитаете воровать оригиналы? Без обиняков уточнил Джейсон. «Ха-ха! А у тебя острый язык, юноша! Но будь осторожен! Кто стремится отрезать слишком много, может и пораниться!» Талос при этих словах угрожающе пошевелил хвостом. «И потом, что за некрасивое слово воровать? Разве не глупо, что некоторые карты гниют в доме жизни, когда есть люди, готовые заплатить столько золота, сколько весите вы оба, лишь бы завладеть ими?» «Но дом жизни открыт для всех», — заметил Рик. Насколько я понял, любой может прийти и посмотреть то, что его интересует. «Здесь есть свои тонкости, юноша. Карты созданы для тех, кто умеет их читать. У каждого человека своя карта. У каждого человека своя тропинка, которую следует найти». Старик коротко хохотнул. «Мы, однако, верим, что карты Килморской бухты существует сказал Джейсон. Безумная жрица сказала мне то же самое. Ха-ха, я ответил ей, пусть в таком случае сама ищет эту карту. Может быть, она лежит в захороненных архивах. Там находятся вещи, которые еще не занесены в каталог, или за хранение которых просрочена плата. Пусть обратится к указателям. Мой человек поможет ей, но при условии, что она заплатит. Не думаю, что эта карта находится в захороненных архивах, и указатели вряд ли скажут ей что-либо, заметил Джейсон. О да, я предупредил ее об этом. Но она была такая злая, и ей так хотелось заплатить за помощь в поиске, что я не мог не взять деньги. Ха-ха! — Нам известно, что карта находилась в коллекции, — сказал Рик. Но кто-то перенес ее в другое место. Ха — Ха-ха! И куда же? — Джейсон вздохнул. — Ее перенесли в комнату, которой нет. Старик внезапно перестал смеяться. Он наклонился вперед, и лицо его оказалось на свету. — Что ты сказал, юноша? — Ее перенесли в комнату, которой нет. Он дрогнувшим голосом повторил мальчик. Ах, вот как! Старик тяжело откинулся на спинку кресла. Тогда это совсем другое дело. Почему? Вы слишком молоды, юноши, чтобы начинать этот поиск. Уходите, уходите отсюда быстро. Найдите сверстников и отправляйтесь с ними пускать камушки по воде. Или возьмите шахматную доску и сыграйте в сенат. Играйте в бабки, делайте, что хотите. Но забудьте про эту карту. И самое главное, забудьте про комнату, которой нет. Это слишком важно для нас, и мы не отступимся. — Важно только одно, — прохрипел хозяин лавки. — Время. У вас оно есть. Не следует тратить драгоценное время на поиски того, что не существует. Прочь. Вон отсюда, вон. Вынув ноги из таза, он отвязал Талоса, и крокодил ползком двинулся вперед. Таз грохотом опрокинулся, Джейсон отпрыгнул в сторону, а Рик замер на месте. Челюсти Талоса щелкнули у самого его носа но мальчик не шелохнулся. «Хватит, талас, хватит!» — строго произнес старик, и животное с неохотой отползло к его ногам. Рик и сам не понимал, почему проявил такую храбрость. Возможно, он не верил, что этот крокодил, заменяющий старику собаку или кошку, способен съесть его. Но, скорее всего, к полу его пригвоздил страх. Так или иначе, привязав таласа, старик, пошатываясь, направился к рыжеволосому мальчику. На его морщинистом лице отразилось неподдельное восхищение. «Клянусь богами Верхнего и Нижнего Египта, ха-ха!» — воскликнул он. «Клянусь моей матерью! Да вас славят ее Анубис и боги потустороннего мира! Я никогда не видел ничего подобного! Кто ты такой, юноша? Герой или сумасшедший?» Рик моргнул. Оцепенение, охватившее его, постепенно проходило. Он начал понимать, что на самом деле могло произойти секунду назад. Джейсон выбрался из своего угла убедившись что рик цел и невредим он отряхнул с себя пыль и встал рядом с другом старик на него взглянул с восхищением острый язык и бесстрашное сердце сказал он никогда не видел ничего подобного ха ха молодцы вы нравитесь мне прошарков к своему креслу он сел и сунул ноги в пустой таз джейсон посмотрел на бледного рика кажется готового грохнуться в обморок и на всякий случай подвинул к нему скамейку с вашего позволения мы присядем — проговорил он. — Так что же, продолжим разговор? — Острый язык и бесстрашное сердце, — пропел старик, поглаживая крокодила по голове. — Еще никто не проявлял такой выдержки. Вижу, я ошибся в своем суждении о вас. Скажите, а вы бы не хотели поработать со мной? Мне давно уже пора расстаться кое с кем из моих помощников. — Нам это не нужно, обойдемся, — решительно ответил Джейсон, подумав, что уж если его называют острым языком, надо оправдывать прозвище. Мы пришли сюда, чтобы узнать, как найти комнату, которой нет. «Ха-ха! Эта комната — мое наваждение. Всякий раз, когда слышу о ней, словно снова чувствую запах дыма и вижу языки пламени, уничтожающие годы и годы трудов». Последние слова он произнес совсем тихо. «О каком пожаре вы говорите? О том, что случился в коллекции несколько лет назад?» Лицо старика неожиданно оживилось. «Так ты, выходит, знаешь эту историю, юноша». Отчасти ответил Джейсон и сжал руку Рика, который все еще не мог прийти в себя. Черт бы во всех побрал! закричала Обливия Ньютон, когда у нее сломался каблук. Добро пожаловать в захороненные архивы! улыбнулся молодой египтянин. Подчеркнутая вежливость привела Обливию в бешенство. Она сняла туфли, отшвырнула их и окинула помещение покрасневшими от пыли глазами. Они находились в подземелье. Коридор освещали лампады с касторовым маслом. Провожатые обливий зажигал их по мере того, как они продвигались дальше. С потолка и стен время от времени сыпался песок, заставляя думать о том, что своды могут обрушиться. Песок покрывал груды каких-то вещей, валявшихся на каменном полу. «Фу, какая гадость!» — фыркнула обливия, стараясь идти на цыпочках. Ей не хотелось ступать на каменный пол всей ступней. «И как тут можно что-то найти?» За каждый вопрос усмехнулся египтянин. Обливие жестом остановило его. «Знаю, знаю. За каждый вопрос нужно платить». Покидая Килморскую бухту, она прихватила с собой десятка-два зажигалок и потом продала их на базаре в пункта. Торговец, который увидел, как они работают, выложил ей целую гору дебен, местной валюты, в полной уверенности, что совершил сделку года. Теперь этими дебенами она оплачивала услуги проходимцев. Осторожно следуя за египтянином, Обливия вспомнила о свечном агарке, которую нашла в нише. Кто-то, должно быть, опередил ее. Кто-то, у кого оказалась при себе современная свеча китайского производства. Но кто это мог быть? И когда незнакомец побывал в коллекции? «Пришли», — произнес молодой египтянин, отвлекая ее от размышлений. «Знакомьтесь, это наш человек». «Человек?» — удивленно переспросил Обливия. Существо, стоявшее перед ними, имело бесформенное туловище, голова походила на грушу, глаза цвета скисшего молока гноились. «О, не следует пугаться его облика», — шепнул египтянин. «Он родился и вырастут в подземелье. И, кроме того, он очень тщеславный». Обитатель подземелья не столько смотрел на обливию, сколько обнюхивал. Когда она протянула ему руку, он не пожал ее, а принялся рассматривать, как какую-то вещь. Обливия постаралась скрыть отвращение, убеждая себя в том, что без помощи этого отвратительного существа ей не обойтись. «Так что же вы конкретно ищете?» — просипел уродец. Обливия объяснила, несколько раз повторив название «Килморская бухта». Уродец долго молчал, покачивая головой. Египтянин знаком показал обливии, что пора доставать деньги. Руки уродца молниеносно схватили монету с ладони обливии. «Интересно, на что он тут тратится?» — машинально подумала она. — Возможно, кое-что для вас найдется, — многообещающе сказал уродец, ловко пробираясь среди сваленных в кучу вещей. Они прошли мимо обезглавленных статуй, мимо нагроможденной мебели, мимо каменных ящиков с папирусами, в которых шебуршали мыши. — О, Боже! — пробормотала обливия, внезапно осознав, что ступает по полу босыми ногами. — Мыши! Мыши! — довольно просипел уродец. — Здесь много мышей! «Много превосходных мышей. К тому же... Идемте, идемте. Это отличные толстые мыши!» Египтянин с насмешкой взглянул на обливию, но она сделала вид, будто ничего не слышала. Бледная, как покойница, она шла вперед, думая только о своей цели. И тут она вспомнила о Манфреде. Надо было взять его с собой. Манфред защитил бы ее от мышей. Обливия сжала свечной огарок, лежавший в кармане, и вдруг остановилась. Перед расставанием Манфред сказал ей, что видела огни на соленом утесе под вилой Арго. И карта Килморской бухты исчезла из ниши, где должна была находиться. Возможно ли такое совпадение? Глава 14: Тайна пожара. Постукивая ногами по пустому тазу, старик начал свой рассказ: Когда-то я слыл одним из самых опытных указателей. Многие крупнейшие ученые хотели иметь со мной дело, и только со мной. С моей помощью они могли найти старинные рукописи, карты самых далеких мест, чтобы узнать секреты подлунного мира. Так продолжалось до тех пор, пока однажды ко мне не явился один человек. Ха-ха, я до сих пор прекрасно помню его. Как же забыть? Этот человек много лет изучал папирус, в котором рассказывалось об основании города Пунта, о жизни первых людей, прибывших морем сюда и построивших с помощью богов дом жизни. Ха-ха. Да, юноши, дом жизни, самое старое здание в пункте. Древнее песка, который появился здесь многие годы спустя, нанесенный завистливым ветром. Но в папирусе была ошибка. Какая ошибка? Хором воскликнули мальчики. Папирус содержал список всех помещений дома жизни, из которого следовало, что в нем на одну комнату больше, чем на самом деле. Эту комнату никто никогда не видел. Даже великие мастера не бывали в ней. «Вы еще не забыли о том ученом, что пришел ко мне?» «Так вот, он настаивал, что такая комната существует, просто вход в нее оберегается с помощью какой-то загадки». «Но загадки-то никакой не было, ха-ха». «Никакой загадки». «Понимаете, юноши, загадки и быть не могло. Ведь не было и самой комнаты». «Ошибка!» «Ошибка в папирусе только и всего». «Комната, которой нет». Старик задумчиво почесал нос и продолжил. Я надолго забыл об этом разговоре, но потом ученый вернулся и сказал, что нашел эту комнату и разгадал загадку, оберегавшую ее. «Какую загадку?» — спросил я. «Ха-ха! Она у всех на устах и на виду!» Вот так он и заявил мне. И знаете почему? Потому что вздумал бросить мне вызов. Я слыл одним из лучших указателей, а в поисках этой комнаты превратился в больного старика, кротающего дни в обществе крокодила. — А как же тот ученый заставил вас поверить, будто нашел комнату, которой нет? — спросил Джейсон. Ха — Ха-ха! Он заявил, когда найдешь комнату, увидишь в ней изображение трех черепах. — Вот тогда и поймешь, что я сказал тебе правду. — Трех черепах? — переспросил Джейсон, вспомнив, что над дверью в гроте видел одну черепаху. — Может быть, это как-то связано? — Тебя что-то насторожило, острый язык? — спросил старик. — Нет ничего, — соврал мальчик. — Я искал этих черепах долгие годы, но так и не нашел их. Мне... мне хотелось найти комнату, которой нет, только для того, чтобы доказать этому человеку, что... что я не хуже него, что я лучший следопыт в мире. Дни и ночи я тратил на бесконечное обследование бесконечных коридоров дома жизни. Глупец, сколько времени я на это потратил. Правда, я зарисовал каждый проход, каждую лестницу и узнал там все входы и выходы. Старик продолжал свой рассказ, не останавливаясь. «Благодаря этому я знаю дом жизни, как свои карманы. Но у меня нет ни жены, ни детей. Ноги мои ломят, и я не желаю ничего больше знать об этих секретах. Ха-ха. При желании я могу послать в дом жизни своих помощников, и они разыщут что угодно. За деньги, за деньги юноши. Но одно я вам наверняка гарантирую. Комнаты, которые нет, не существует. А пожар?» «Он как-то связан с этой историей?» — спросил Джейсон. Хозяин лавки потряс головой, словно вопрос был ему неприятен. «Вы должны знать, юноша, однажды я подумал, что нашел разгадку. Она у всех на устах», — сказал тот человек. «Я стал прислушиваться и понял, что было у всех на устах. Разумеется, я сразу поспешил в дом жизни. Ха-ха, мне казалось, я знаю, что нужно делать. Я был уверен, что нахожусь всего в шаге от разгадки». Его голос вдруг зазвучал глухо. Я провел в доме жизни ночь и дождался рассвета. На рассвете я повернул в зеркала. В зеркала поймали солнце, и его лучи воспламенили папирусы. Вот так начался пожар. Да, это я был виновником пожара. Как только загорелись первые папирусы, злой ветер раздул пламя, и оно гуляло по коридорам от ниши к нише. Горела целая секция коллекции. Горело, Старик немного помолчал, а потом заговорил шепотом. Мне пришлось навсегда покинуть дом жизни. Я обосновался в городе и создал свою собственную коллекцию загадок. Или, если хотите, коллекцию разбитых надежд, дабы потрошить таких же сумасшедших мечтателей, как я. На его губах заиграла недобрая улыбка. Деньги многое значат нашей жизни. Если кто-то готов платить за свои поиски, я всегда помогу. Хозяин лавки замолчал, и ребята долго не решались нарушить тишину. «А в чем же состояла загадка?» — спросил Рик. Он уже чувствовал себя вполне нормально. «Ха-ха!» — поерзал в кресле старик. «Бесстрашное сердце слушает, но не понимает. Не существует никакой загадки, и не существует никакой комнаты, которой нет». «Вы же сказали, что тот человек нашел ее?» «Не нашел он никакой комнаты, потому что она не существует!» — закричал старик так громко, что веревка, которой был привязан талос, задрожала. Но ведь вам казалось, что вы нашли разгадку, настаивал Рик. Вы сами только что сказали. Я был уверен, что нахожусь всего в шаге от разгадки. Разве не так? Ты все-таки слишком глуп, юноша, вздохнул старик. Не было никакой загадки, и не было никакой разгадки. Не было. Джейсон поднялся. В таком случае мы только отнимаем у вас время. Спасибо за рассказ. Думаю, нам следует почитать папирус, в котором рассказывается об основании города. Ха-ха. — Не сможете, — рассмеялся старик, — этот папирус сгорел во время пожара, и, как все прочие сведения о комнате, которой нет. Кроме одного, — хитро добавил он, — когда мальчики были уже в дверях, но еще не успели выйти. — Открывайте немедленно! Открывайте! — Манфред колотил во все двери, безуспешно пытаясь проникнуть в дом. — Почему он кричит? — зажала уши Джулия. — Что мы ему сделали? Кто он такой, Нестор? Садовник молчал. Он был слишком стар для того, чтобы прогнать водителя. Для этого требовалась сила, а сил у него не было. Наконец, крики и стук прекратились, но спокойнее от этого не стало. Судя по тому, что машина по-прежнему стояла у дома, злодей был где-то поблизости. «Может, он все-таки ушел?» — рискнула спросить Джулия. «Оставил машину и...» «Хотя нет, под таким дождем он вряд ли пойдет пешком». «Давай поднимемся в башню», — предложил Нестор. Оттуда хорошо просматривается сад. Правда, в такую темень трудно что-нибудь разглядеть». Поднявшись по лестнице, они вошли в комнату, где стояли модели. Окно было плотно закрыто. Джулия заметила, что в сломанную задвижку кто-то вставил колышек. Ей показалось, будто на чердаке что-то скрипнуло. Она подняла голову и прислушалась. «Нет, тихо». «Так что же это за человек, Нестор?» «Это старая история». «Расскажите». «Не сейчас». «Расскажите», — потребовала девочка. Ветер за окном свистел так, будто хотел сорвать башенку и унести. «Это была ошибка», — вздохнул Нестор. «Ошибка, миссис Мур. Она пожелала внести некоторые новшества». «Новшества? Когда мы приехали сюда, нам с братом показалось, будто попали в позапрошлый век. У вас тут время остановилось?» «Мне жаль разочаровывать тебя, но это не так», — усмехнулся Нестор. Время, к сожалению, всегда летит, как сумасшедшее. Его не остановишь. Давай-ка спустимся вниз, посмотрим в другие окна. Они прошли в комнату родителей. Нестор поднял роль ставни, дождался, пока появится луч прожектора, и осмотрел двор. Джулия присела на кровать под большим балдахином. Как бы она хотела, чтобы сейчас здесь были мама и папа. И Джейсон. — А вы не могли бы рассказать подробнее? — Ну, о миссис Мур, — сказала она. Нестор некоторое время смотрел в окно, потом ответил. Миссис Мур решила пригласить гостей на чай. Мистер Мур возражал, но Пенелопа... Ах, она была так наивна! В общем, хватило одного визита, чтобы от некоторых людей невозможно было избавиться. «Понимаю», — кивнула Джулия, — «этот человек, что ломился в дом, один из них?» Он не был гостем. «Он водитель?» «Да». Смешное пугало, во всяком случае, я так думал. Он много раз бывал здесь, вместе с обливией Ньютон. Что же касается обливии, то после первого раза ее больше не приглашали. Она... она хотела купить этот дом. Джулия встала и подошла к старому садовнику. — Мы скажем об этом папе с мамой, Нестор. — Не тревожься, мы никогда не продадим этот дом. — Хорошие слова, девочка, очень хорошие. За окном послышался грохот. — Сарай с инструментами! — вскрикнул Нестор. — Он пытается проникнуть туда. Глава пятнадцатая. «Снова в городе». На улице Рик воскликнул. «Джейсон, второй такой встречи с крокодилом я не переживу». Джейсон в эту минуту рассматривал план города Пунта, зарисованный в дневнике у лиса Мура. «Может, перестанешь ныть и поможешь мне разобраться? Ничего тут не понимаю. Давай сюда свой дурацкий рюкзак, я сам его понесу». «Спасибо, не развалюсь, Между прочим, в этом дурацком рюкзаке лежат уникальные вещи. Из другого мира, считай. Очень возможно, что человек несколько тысячелетий, какой-нибудь археолог, откроет его в песке и будет долго ломать голову, откуда он тут взялся. «Ну ты и разошелся», — рассмеялся Джейсон. «Совсем как моя сестра». «У твоей сестры, в отличие от тебя, в голове есть хоть немного мозгов». «Мы же близнецы». «Ну и что? А то, что мозгов у нас поровну». — Сомневаюсь, — проворчал Рик, поправляя на плече рюкзак, который после визита к старику стал заметно тяжелее. — Ладно, как только увижу сестру, скажу ей. — Рискуешь, Джейсон? — воскликнул Рик. — А ты будь осторожен. Слышал, что сказал хозяин лавки? — Конечно, он сказал ха-ха и сплюнул в таз. — Ладно, давай вместе разберемся. Мальчики склонились над планом. Мимо проходили мужчины и женщины в пестрых одеждах, не обращая на них внимания. Где же мы сейчас находимся? пробормотал Рик. Ага, кажется, здесь. Его палец уперся в круглую площадь, от которой расходились четыре улицы. Ха-ха, ответил Джейсон, желая подразнить друга. Рик поддержал игру. Ха-ха! Как ты думаешь, Талос, может, у нас сыщется неплохая работа для этих молодых людей? Ну ладно, если мы только что проходили похожую площадь, то порт должен быть вон там. С хозяином лавки договорились просто. Они отнесут в город два свертка, а он даст им единственную подсказку, которая, может быть, окажется полезной в поисках комнаты, которой нет. Это займет у вас немного времени, и можете оставить себе чаевые, сказал старик. Ха-ха, раз уж вы действительно местные ребята. Один сверток предстояло вручить капитану финикийского судна, которое на днях, Должно было отплыть в Микены. Второй предназначался Сему, то есть врачу. Он собирался отправиться на поиски новых трав для своих лекарств и нуждался в карте. Отыскать порт оказалось нетрудно. Ребята шли, обгоняя телеги, запряженные валами. Воздух становился все свежее, дышалось легче. Лица овивал приятный ветерок. Именно этот ветерок и вызвал у Джейсона некоторые сомнения. «Он соленый», — сказал мальчик, облизывая губы. «Почему?» «Ветер с реки не должен быть соленым». Рик не ответил. Он поглядывал по сторонам, боясь свернуть не туда. Вскоре они вышли на берег. моря. «Куда там впадает Нил?» — спросил Рик. «В Средиземное, кажется, море? Или в Красное?» «В Средиземное. Географию надо знать», — засмеялся Джейсон. Финикийское судно, куда следовало доставить сверток, чем-то напоминала Метис. Капитан Ливанец с длинными черными волосами весело рассмеялся, когда ребята подошли к нему. — А, новые рассыльные из лавки. Выходит, старику все же удалось подправить наши карты. — У вас красивое судно, мистер, — сказал Рик, окинув взглядом мачты. — А куда вы направляетесь, — поинтересовался Джейсон. — В залив Агроликос. — Вообще-то нам надо доставить груз в Микене, но поскольку там нет водных путей, придется кое с кем договариваться. Развернув карту, Ливанец заметил. Хорошо, хорошо, отличная работа. В руки ребят из его карманов переместилась горстка дебенов. Почти сразу они обменяли монеты на два, как бы сейчас сказали, сэндвичи. Между пресными лепешками лежали дымящиеся куски баранины, приправленные острыми специями. Позволив себе передохнуть, Мальчики уселись на причале, свесив ноги. Пока еле рассматривали пироги, которыми управляли длинными деревянными шестами, и флотилию фараона, расположившуюся в центре противника. Видишь эту штуку на носу? Показал Рик на одно из судов. Это таран. Им пробивают корабль противника. Лепешки с бараниной оказались необыкновенно вкусными, но после них хотелось пить. Страдая от жажды, ребята направились в квартал где жил доктор. Рик обнаружил, что ориентироваться в пункта проще простого. Высоченные стены дома жизни были видны с любого перекрестка. Улицы шли под прямым углом, самые широкие из них делили город на кварталы. В глиняных домах жили торговцы, в тростниковых люд попроще и победнее. Немногочисленные дома из кирпича сырца, иногда в два-три этажа, занимали вельможи и чиновники. На одной из площадей мальчики натолкнулись на уличных музыкантов. Один весь в белом, даже лицо выбелено, другой в черном. Вдвоем они заменяли целый оркестр. Первый в белом играл на каком-то щипковом инструменте и время от времени на деревянной флейте. Второй в черном отвечал за ударные, выстукивал ритм на барабанах, с силой ударял в медные тарелки и сопровождал пение трещоткой. Послушав немного, мальчики поняли, что речь идет о влюбленных, «Вероятно, тех самых, что потерялись в доме жизни, когда начался пожар». «Не понимая, почему песни о любви непременно должны быть такими драматическими, заметил Джейсон, «нет, чтобы спеть о счастливой любви». Рик промолчал. Он хорошо помнил, как горевала его мать, когда отец пропал в море, и подумал, что ей совсем не нужна была тогда эта красивая песня о любви. Дом врача они узнали сразу. Во дворе толпились мужчины и женщины, терпеливо дожидавшиеся своей очереди на лечение. Мальчики объяснили, что они принесли пакет для доктора и прошли в дом. В комнате, где они оказались, за порядком следили двое юношей с бритыми головами. На столах теснились сосуды с водой, горшки с самыми разными растениями и множество банок. В коробках и коробочках лежали квасцы, медь, уголь, железо, известняк, сода, сером мышьяк. Все коробки были помечены иероглифами. В других сосудах находились забродившее пиво, мед, спинной мозг и жидкая глина. Доктор, полноватый, пышущий здоровьем человек, готовил припарку для женщины со ссадиной на голени. Развернув папиру с протянутой ему Джейсоном, он радостно воскликнул. «Карта! Уф, я уж думал, что никогда не дождусь!» и сразу углубился в ее изучение. Джейсон несколько раз выразительно покашлял, чтобы напомнить о себе, «Нам сказали, что за доставку получим чаевые», — наконец не выдержал он. «Чаевые?» — удивился доктор, и лицо его порозовело. «Чаевые за незаконченную карту, доставленную к тому же с такой задержкой? Скажите спасибо, что не велю выпороть вас. Вон отсюда!» Взглянув на бритоголовых помощников врача, мальчики поспешили удалиться. Выйдя на улицу, Джейсон сообщил собравшимся в очереди, что они могут войти к доктору все сразу, и что лечить их будут бесплатно. — Послушайте, неужели так уж необходимо перебираться на другую сторону? — спросила Обливия Ньютон, содрогаясь от ужаса. Обитатель подземелья вывел их к широкому колодцу, дальше пути не было. На внутренних стенах колодца, уходивших далеко вниз, смутно виднелись проходы в галереи, но никаких подъемников поблизости не наблюдалось. Чтобы перебраться на противоположную сторону, нужно было совершить поистине цирковой номер забраться в деревянную люльку с невысокими бортиками, оттолкнуться и пронестись над бездной. «Как видите, другого средства передвижения у нас нет», — сказал уродец и добавил, подмигнув слезящимся глазом. «То, что вы ищете на той стороне колодца. Однако за переправу нужно платить». Обливия с негодованием повернулась к молодому египтянину, но тот криво улыбнулся. «Вам лучше отправиться туда без моего сопровождения. Сэкономите, по крайней мере». «И сэкономлю». Пробормотала обливия, ища дебены. Уродец схватил их с ловкостью тарантула, ловящего машкару. Да, теперь можно и в путь. Когда обливия вступила в люльку, та скрипнула и опасно накренилась. Черт, да она не выдержит меня. Еще как выдержит, хватайся за веревку, прошипел обитатель подземелья. А теперь поехали. Люлька, постановая, полетела над колодцем. Обливия зажмурила глаза, мысленно прощаясь с жизнью. Прежде чем вступить в темный коридор, она оглянулась. Египтянин махнул ей рукой. Обливия не видела его лица, но была уверена, что он улыбается. Уродец потянул носом, словно соображая, куда идти, и, наконец, протиснулся между двумя рядами терракотовых кувшинов. «Эй, ты там! Будь осторожна! Смотри, куда ступаешь!» — сказал он. «Без твоих советов обойдусь!» — буркнула Обливия. И тут же почувствовала, как по ее ногам кто-то пробежал. «Ай!» — вскрикнула она, чувствуя, что сейчас грохнется в обморок. «Не бойся!» — засмеялся уродец. «Мыши здесь пугливые. Когда быстро идешь, прячутся. А вот пауки... Пауков нужно просто давить, и все». Я только и смогла вымолвить обливие. Ей казалось, что ее окружают тысячи отвратительных существ. Бедные, бедные животные всю жизнь проводят под землей. У нас тут точно не разжиреешь. «Все время ищут, чтобы поесть», — продолжал уродец. «Но они не опасны, нет, укусы быстро заживают». «Я хочу немедленно уйти отсюда», — слабеющим голосом заявила обливия. «Хе-хе», — засмеялся уродец и снял крышку с одного из кувшинов. «Ну вот, похоже, это то, что нужно». Но обливия его не слышала, лишившись чувств. Когда она вновь открыла глаза, то первым делом завизжала, вообразив, что по ней ползают мыши. Затем осмотрелась и поняла, что каким-то образом оказалась на той стороне колодца, где остался египтянин. Он стоял в двух шагах от нее и отчитывал дебены подземному обитателю. «Все в порядке?» — спросил он, увидев, что облевячнулась. Она постаралась сделать вид, будто ничего не произошло. «Ну, в общем, не выношу мышей». «Несчастные животные», — прошептал уродец, подходя к ней, — «такие маленькие». «Да иди ты!» отпрянула обливия, потом порылась в карманах и обнаружила, что денег у нее больше нет. «А что вы хотите?» — пожал плечами египтянин, предвидя ее вопрос. «Пришлось оплатить возвращение. Но ведь путешествие оказалось полезным». Он протянул ей сверток, помеченный красными иероглифами. «Источник Килморская бухта», — прочла обливия и с изумлением уставилась на уродца, который почесывал свою похожую на грушу голову. «Ну да». Я знал, что-то там есть, в захороненных архивах». Обливия торопливо развернула сверток. Под несколькими слоями папируса обнаружился тонкий листок. Визитная карточка. «Вы это искали?» — спросил молодой египтянин. Обливия перевернула слегка подпаленную визитку. «Нет!» — вскричала она. «Я еще совсем не это. Вы думаете, я пережила кучу неприятностей ради дурацкой штуки? Ради этой жалкой визитки?» адрес Гвендолин я и так знаю для этого мне не нужно было переноситься в египет так или иначе это все что есть в архивах пробормотал уродец при большом желании в его голосе можно было услышать сочувствие все что есть в архивах визитная карточка парикмахерши обливия сжала кулаки какая же она наивная надеялась без особого труда найти карту килморской бухты эта визитка еще раз доказывала что супруги Мур не однажды побывали в доме жизни в самых темных его коридорах. Да это же просто насмешка с их стороны. Кипя злобой, она обернулась к молодому египтянину. «Идем отсюда. Немедленно. Мне надо поговорить с твоим хозяином. Сейчас же». Глава 16. Подсказка. Джейсон и Рик прошли через весь город и вернулись в лавку забытых карт. Солнце уже спустилось к горизонту, Старик ожидал их в кресле, рядом недвижно лежал Талос. В помещении на сей раз пахло не ладаном, а гнилью и какими-то сильными духами. На всякий случай Рик принюхался, но аромат показался ему незнакомым. Доложив, что посылки доставлены по адресам, Джейсон потребовал от хозяина лавки-подсказки. Собственно, за этим они и пришли. Старик глубоко вздохнул. Ему явно не понравилось, что ребята так быстро справились с поручением. «Ха-ха!» Похоже, вы и в самом деле местные. Но и местные, знаете ли, других пошлешь, так они полдня плутают. Да, ладно, что вы хотите знать? Только то, что обещано. Как найти комнату, которой нет? Ха-ха, вы все еще убеждены, что ваша карта находится там? Старик покашлял и шумно сплюнул в таз, полной воды. Да, убеждены. А вам не приходило в голову, что я мог солгать? только для того, чтобы вы согласились поработать на меня. Ха-ха. Противному старику ничего не стоит обмануть. А может, я все еще не оставил мысли найти эту комнату? Или... или что я продам свой секрет тому, кто заплатит побольше, а? Я думал об этом, сказал Джейсон, но пришел к выводу, что... что вы уже слишком старый для того, чтобы отправляться на поиски. А продать... у вас и так есть, что продавать. К тому же в пункты не так много желающих покупать кота в мешке ха ха хорошо сказано острый язык кота в мешке нет мне это нравится рик опасливо покосился на талоса шевельнувшего хвостом крокодил сидел на привязи но это ничего не значило да юноша ты прав я действительно слишком стар и я устал я хранил этот секрет так долго что теперь это уже не имеет никакого значения вам приходилось слышать балладу о влюбленных вспомнив уличных музыкантов Мальчики кивнули. — Ну да, конечно, — продолжил старик. — Здесь в пунте, все ее знают. Так вот, я думаю, что подсказка кроется в последней строфе баллады. Ха-ха. Мальчики вскочили, готовые умчаться. — Но будьте осторожны, — крикнул им вслед старик, — потому что, думая, будто последняя страфа — это путь, по которому следует идти, я и устроил пожар в доме жизни. Едва за ребятами опустилась занавеска, тут же поднялась другая над дверью в небольшую комнатку, откуда вышли Обливия Ньютон и ее сопровождающий. — Фу, я чуть не умерла от этого запаха! — скривила губки Обливия. На лице старика появилось презрительное выражение. — Ты слышал, Талос? — прохрипел он, почесывая крокодила между глаз. — Этой женщине не понравились твои апартаменты! Обливия подошла к входной двери, осторожно приподняла занавеску и вздохнула всей грудью. «Воздуха — Воздуха! — воскликнула она. Талос забил хвостом, явно недовольный. «Ха-ха, не советую делать резких движений!» — предупредил хозяин лавки. «Видели ребят? Что скажете?» Обливия кивнула. «Это они. Но их должно быть трое. Не достает девчонки, сестры-близняшки того, что поменьше». «Сестра-близняшка острого языка. Ха-ха!» — повторил за ней старик. «Его зовут Джейсон. Джейсон Ковенант». А другой, другой Рик Баннер, сопляк из поселка, сын рыбака». О «Осторожней выражениях жрица», — предупредил старик. «Мы с Талосом тоже дети рыбаков. Не так ли, дорогой?» Крокодил распахнул пасть и громко защелкнул ее. «Они украли у меня карту из-под самого носа», — пожаловалась обливия. «Я так не думаю», — заметил молодой египтянин. «Судя по тому, что мы только что слышали, они все еще ищут ее». «А тебя никто не спрашивает». «Ха-ха», — усмехнулся старик, с удовольствием наблюдая за их перепалкой. «Ну и ну! Жрица истеричка и человек, который мнит себя очень сильным. Знаешь, Талос, об этом можно будет вспоминать как о самом интересном событии года». Наконец ему надоело слушать, и он хлопнул в ладоши. «Вам не хватает организованности, друзья, а также пары туфель для женщины, если хотите поспешить за ребятами». Острый язык и бесстрашное сердце убеждены, что карта находится в комнате, которой нет, и они отправились на ее поиски. Обливия взглянула на него с недоумением. «Ты хочешь сказать, что дал им верную подсказку? Ха-ха, клянусь богами Верхнего и Нижнего Египта. Эти иностранцы не понимают ни одного иероглифа. Сколько раз повторять это? Нет никакой подсказки, потому что комната, которой нет, не существует». Глава 17. Баллада о влюбленных. «Ну, конечно, я в этом уверена. Это всего лишь песня ничего больше!» — воскликнула Марук. Ребята сидели у фонтана, откуда могли наблюдать за выходом из гостиного двора, не появится ли оттуда Джулия и за домом жизни, не выйдет ли случайно отец Марук. Пока мальчики были в городе, Марук убедилась, что доску, которую они прикрыли проем в стене, никто не сдвигал. Теперь она уверяла, что подсказка старика — сущая ерунда. «Ты же сама говорила, что дом жизни полностью никто не осматривал. Там тысячи коридоров и залов. Почему бы среди них не быть и комнате, которой нет?» «Если говорить точно, — заметил Рик, что-то подсчитывая на листке. Там должно быть 10 648 помещений, 22 секции по 22 комнаты, по 22 коридора. Чтобы осмотреть их все, нам нужно...» «Ты забыл о тайных переходах», — перебил его Джейсон. «Старик уверяет, что их сотни, даже тысячи, такую громадину наверняка строили в несколько приемов, и каждый строитель мог внести что-то свое, добавить какую-нибудь нишу, лишнюю лестницу». «Это вполне вероятно», — согласилась Марук. «553 696 ниш, а может и больше, даже если потратить на каждую по минуте...» — в ужасе прошептал Рик. «Ну и что?» — сказал Джейсон. «Скорее по инерции». Марук улыбнулась, теребя косу. «Если бы вы поговорили об этом с моим отцом, то убедились бы, что комната, которой нет, не существует. Но в любом случае я не могу поверить, будто единственный способ отыскать ее — внимательно прослушать балладу о влюбленных. Или перечитать. Ведь есть же списки. Ой, да о чем это я? Старик, который дал нам эту подсказку. Преступник и вор. Причем из худших». Услышав его имя, любой тут же сделает знак против сглаза. Его у нас называют мрачным указателем. Он сжег целую секцию с документами. Его должны были казнить, но благодаря связям он остался в живых. А кроме того, посудите сами. Разве такое возможно? Баллада о влюбленных — это всего лишь баллада. Ну да, ее знают практически все, но мало ли других баллад. «Известно же, что иногда лучший способ спрятать что-то — оставить у всех на виду», — возразил Джейсон. «Чтобы найти комнату, которой нет, нам потребуется 768 дней, только на очень и очень ограниченную часть», — воскликнул Рик, продолжавший считать. Заметив растерянность друзей, он добавил, «Так что вы говорили?» «В балладе о влюбленных», — пояснила Марук, — «рассказывается о молодых людях, которые отправились в дом жизни, чтобы узнать, в чем смысл жизни. Начав поиски, они пошли по разным коридорам и с тех пор блуждают, так и не встретившись». Это означает одно, смысл жизни найти невозможно, — заключил Джейсон. Предлагаю другой вариант, — сказал Рик. Невозможно найти в одиночку. Ну хорошо, а как заканчивается баллада? Влюбленные верят, что рано или поздно они встретятся, и произойдет это в комнате, которой нет. Джейсон посмотрел на Рика. Вот именно. Но в балладе не говорится, что они нашли эту комнату, пожалуй, плечиками мимо рук. Потому что это любовная песня, — заключил Джейсон. А на самом деле я убежден, что комната существует. И что там кто-то спрятал карту, которую ищем и мы, и Обливия Ньютон. Было бы замечательно, — тряхнула головой Марук. Но, думаю, вы ошибаетесь. Тем не менее она отправилась к своему учителю музыки, чтобы спросить у него текст. Ждать ее долго не пришлось. Вот, — девочка расстелила на земле длинный папирус. Мой учитель сказал, что это самый точный список баллады о влюбленных. Три пары глаз тутчас устремились к последней строфе, которая гласила. «У нашей комнаты звучащий ключ. На пороге появляется свет, и виден он, когда смыкается час тех, кто любит и вечно следует друг за другом». «Что он делает?» — спросил Нестор у Джулии, полагаясь на ее молодые глаза. Они стояли в ванной комнате на третьем этаже. Сарай с инструментами был виден только отсюда. «Он не смог войти», — ответила Джулия. И, похоже, смирился с неудачей. Ходит туда-сюда и весь промок. Погрозив кулаком в сторону виллы, Манфред закричал. — Все равно войду. И очень скоро. Потом он пропал из поля зрения. Джулия и Нестор прошли в комнату напротив ванной, надеясь увидеть водителя с другой стороны дома. — Нет, не видно, — проговорила девочка. И тут они услышали громкие удары внизу. Манфред безуспешно пытался взломать одну из дверей. Зато слышно улыбнулся Нестор. Внимательно посмотрел на Джулию и заключил. «А знаешь, ты молодец!» «Знаю», — ответила она, не отходя от окна. Потолкавшись во все двери, Манфред сел в машину и включил свет в салоне. «Может, уедет все-таки?» — понадеялась Джулия. С улицы загрохотала рок-музыка, динамики автомагнитолы работали на полную мощность. «Уезжай, уезжай!» — заклинала девочка. Свет в салоне мигнул, но не погас. Это не ускользнуло от Нестора. «Понятно, с другой стороны вышел», — сказал он. «Хочет обмануть нас». «Обмануть? Но он все равно не сможет войти». Вдруг Нестор поспешил вниз. «Что вы собираетесь делать?» — встревожно спросила девочка, спускаясь вслед за ним. «Пожалуйста, не уходите», — взмолилась она, когда садовник подошел к двери и взялся за ручку. «Не оставляйте меня одну». «Что бы ни произошло, что бы ты ни увидела из окна», — Не выходи, — приказал он. — Этот человек не должен войти сюда, понимаешь? Этого ни в коем случае нельзя допустить, Джулия. Ты молодец. Я уверен, что могу положиться на тебя. Рику и твоему брату очень нужно, чтобы ты оставалась в доме и помешала этому негодяю подойти к двери времени. — Пожалуйста, не оставляй меня. — Ты не одна, — сказал садовник. Распахнул дверь и исчез в темноте. Джулия быстро заперла за ним дверь и поспешила наверх к окну. «Мама! Папа! Джейсон! Рик!» — шептала она, словно молитву, поднимаясь по лестнице, вдоль которой висели портреты. Сад осветил луч прожектора, и Джулия увидела в окно, что между деревьями кто-то бежит. Глава 18 Острый язык и бесстрашное сердце. Перечитав последнюю строфу баллады о влюбленных, Джейсон проговорил. «Отлично! Теперь твоя очередь, Рик!» Тот с удивлением посмотрел на него. «Как это понимать?» «Это ты у нас мыслишь логически. Я же полагаюсь на интуицию и готов рисковать. Но тут явно нужно поразмыслить. Значит, твой черед». Обращаясь к Марук, мальчик добавил. «Он это быстро сделает, вот увидишь». «Джейсон, перестань», — рассердился Рик. «Лучше постарайтесь помочь мне». «А тебе самой эта строфа ничего не говорит?» — спросил Джейсон у девочки. «Нет ли тут какой-нибудь связи? С чем-то хорошо тебе знакомым. В доме жизни или... Ну, не знаю, нет ли связи с какой-нибудь другой легендой, которую знают все в пунта? Подумай, как следует. Марук пару раз перечитала строфу и сказала. «Нет, ничего не приходит в голову». И все же настаивал Джейсон. «Именно эта строфа объясняет, как попасть в эту комнату. Если и в самом деле так, — проговорил Рик, — тут должно быть сказано, где находится это место и, возможно, откуда в него можно попасть». — Верно. Я думаю, тут должно быть сказано и то, когда туда можно попасть, — заметила Марук. — Смотрите, тут написано. Когда смыкается час. — Смыкается час, — повторил Джейсон. — А час разве смыкается? — Вообще-то, что обычно смыкается? — Магнит и кусок железа, — ответил Рик. — Пазлы, пальцы руки, нижние и верхние зубы. — Зубы, по крайней мере, в большинстве случаев проявила осведомленность Марук. «Что-то смыкающееся. Что?» — проговорил Джейсон. «Все верно», — рассудил Рик. «Чтобы что-то сомкнулось, нужно иметь по крайней мере две вещи. Две вещи смыкаются, когда так или иначе связаны друг с другом, а час сам по себе не может смыкаться». «Верно, но влюбленных-то двое, и встретятся они, когда сомкнется час. Идеальный час», — заключил Джейсон. «Точно», — воскликнула Марук, «хотя ничего не поняла». Ребята прочитали всю балладу от начала до конца, но так и не нашли ничего, что могло бы приблизить их к разгадке. «В комнате нет двери», — сказал, помолчав Джейсон. «Есть, есть только световой порог. А порог — это то, что находится под дверью. Перейдешь порог, считай, вошел в комнату. Выходит, нам нужно только найти комнату в идеальный час. Может быть, имеется в виду солнечный луч? Может, комната темная, и луч доходит до порога?» Или наоборот, в балладе говорится «появляется свет». Что значит «появляется»? Возможно, это только кажется, а на самом деле никакого света нет. Как мираж? Как мираж. Или как призрак. Но «появляется» может также означать вполне реальную вещь. Явление чего-то, чего прежде не было, — возразил Джейсон. Мальчики задумались. Потом марук спросила. — А если двери нет, зачем тогда ключ? — Нет двери, но есть ключ. К тому же звучащий. Звучащий ключ, то есть какой-то шум. Или музыка. Или что-то вроде скрипичного ключа, — загорелся Джейсон. Ну нет, скрипичный ключ отпадает. Ноты для записи музыки, ну как письменные знаки. Нотная линейка и скрипичный ключ будут изобретены только через несколько веков. А вот звучащий ключ, он должен быть настоящим. Марук, молча слушавшая их, поднялась и потянулась. Мальчики, я устала думать. Предлагаю устроить перерыв. К тому же солнце вскоре зайдет и станет холодно». «Что ты сказала?» — переспросил вдруг Джейсон. «Скоро станет холодно», — пояснил Рик. «Вблизи пустынь очень большой перепад дневных и ночных температур». «А вот что означает смыкается час?» «Есть!» — воскликнул Джейсон. «Как же мы сразу не догадались!» Его друзья растерянно переглянулись. «Может, объяснишь?» — сказал Рик. «Это же просто. Мы все время думаем о влюбленных из баллады, как о людях. Но что, если это не молодые люди, как мы их представляем, живые, реальные, а что-то совсем другое? Например, солнце и луна, или солнце и земля?» Рика словно молния поразила догадка. «Вечные влюбленные, которые не могут встретиться. Кто любит и вечно следует друг за другом?» «Но это не солнце и луна», — возразила Марук. «Потому что тогда это были бы Амонра ра и Бог Тот». И даже не солнце и земля, потому что земля — это бог Геб. У Геба тоже есть пара, богини неба — нут. И в поэзии они вполне могут быть влюбленными. — Будь так, — заметил Джейсон. — Но что ты скажешь про час, который смыкается? Ведь это и есть то время, когда мы можем найти комнату, которой нет. — Рассвет! — воскликнула марук Или закат, — предположил Рик. — В балладе нет уточнений. Но старик из лавки проговорился. Помнишь его рассказ, Джейсон? Он провел в доме жизни ночь и передвинул зеркала. На рассвете, — с волнением прошептал Джейсон. Он надеялся, что на рассвете увидит освещенный солнцем порог, но ошибся. Солнечный луч прожег папирусы и вызвал пожар, в котором погибла часть коллекции. Выходит час, который смыкается, не рассветный, а закатный, и наступит он вот-вот. Вот-вот заволновалась Марук. Все трое подумали о том, что комнату, которой нет, следует искать только в одном месте. Там, где ее пытался найти хозяин лавки, там вспыхнул пожар. Покинутые коридоры. Джейсон и Рик посмотрели на Марук. Только она знала дорогу туда. Глава девятнадцатая. Покинутые коридоры. Массивная дверь в покинутые коридоры открылась, вызвав эхо в огромном пустом зале на ребят пахнуло застоявшимся воздухом. «Никто не входил сюда многие годы», — прошептала Марук, останавливаясь на пороге, с тех самых пор, как случился пожар. Окруженные пугающей тишиной ребята неуверенно сделали несколько шагов. Здесь пахло страданием, пахло утраченными вещами, стены и потолок покрывали черные полосы, походившие на гигантские крючковатые руки. Статуи богов, когда-то украшавшие зал, теперь казались уродливыми. Даже большое окно, выходившее во внутренний двор, казалось бесполезным. Свет через него не проникал. Рик на всякий случай достал из рюкзака словарь забытых языков и сунул его под мышку. Джейсон зажег масляную лампаду и заглянул в ближайший коридор. Длинный ряд черных ниш по обеим сторонам наводил ужас. Словно какое-то подземное кладбище или катакомбы, произнес мальчик, стараясь не вспоминать ужастики, в которых из таких ниш обычно появляются костлявые руки Или еще что похоже? Марук стояла у порога, не решаясь пройти. Она привыкла считать покинутые коридоры запретным местом, где нет ничего, кроме пепла и мрака. «Пойдешь с нами?» — спросил Джейсон, заметив, что она медлит. «Не знаю, смогу ли», — ответила девочка. «Сегодня я нарушила все правила дома жизни. Если отец узнает... В таком случае еще одно отступление от правил ничего не изменит». Приободрил ее мальчик, протягивая руку. Марук закрыла глаза и шагнула вперед. Она ожидала, что земля под ней разверзнется, но ничего такого не произошло. Перед ней по-прежнему стоял Джейсон. На его лице играли блики от лампады, а рядом вырисовывался силуэт Рика на фоне гаснущего дня. — Солнце садится, — осмелев заметила девочка. — Куда пойдем? — Пока не знаю, — ответил Джейсон. — Сейчас выясним. Желая поддержать Марук, он крепко сжал ее руку. Рик прошел к одной из статуи, смахнул с нее паутину и обнаружил, что она изображает мага, первую карту главного аркана. «Маг несет в себе две составляющие», — прочитал он в словаре. «Уверенность и силу». «Есть идея?» — спросил Джейсон. «Насчет мага нет», — ответил мальчик, — «хотя уверенность и сила хорошие для нас напутствие. Мы уже выяснили, что дом жизни устроен по принципу колоды карт. Простых игральных карт, карт Таро». Ну да, карта Таро в первую очередь. Если наши предположения о смыкающемся часе верны, то имеются по меньшей мере три зала, вблизи которых можно поискать нужную нам комнату. Я говорю о залах Луны, главный аркан номер восемнадцать, Звезды, главный аркан номер семнадцать, и Солнце, главный аркан номер девятнадцать. «Кто любит и вечно следует друг за другом», — напомнил Джейсон. «Вот-вот», — кивнул Рик, — «влюбленный главный аркан номер шесть». «Ну что, куда пойдем?» Джейсон еще крепче сжал ладошку Марук. «Пойдем к залу влюбленных решительно», — сказала она. Ребята двинулись по коридору, Джейсон шел впереди, освещая дорогу мерцающей лампадкой. Вблизи ниши казались ему распахнутыми черными ртами. При каждом пересечении коридоров Рик проверял по словарю номер аркана, выбирая нужное направление. Под ногами скрипели головешки, Кое-где в нишах лежали обгорелые папирусы. Вскоре глаза стали слезиться от пыли и пепла. — Не прикасайтесь ни к чему и глаза не трите, — предупредил Рик, вспомнив советы отца. Потом добавил, желая приободрить друзей. — Думаю, мы уже близко. Вдруг Джейсон остановился, что-то мешало ему пройти дальше. Он поднял лампаду повыше, Марук вскрикнул и схватил его за руку. Сбоку у стены сидели сплетенные в объятии скелеты. Джейсон, однако, не испугался, наверное, потому, что с самого начала думал о том, что увидит нечто подобное. Он мягко высвободил руку, подошел поближе и поднес лампаду. На костях кое-где держались обрывки одежды. Скелет покрупнее, мужской, обнимал, словно оберегая, скелет поменьше, женский. Да, это пугало и вместе с тем поражало какой-то удивительной нежностью. Джейсон представил этих людей живыми, окруженных огнем, обнявших друг друга в ожидании конца. «Их души не могут найти покоя», — прошептала Марук, стоя позади Джейсона, «потому что они не подготовились к путешествию в загробный мир. У них нет с собой скоробея, который провел бы их к богу Тоту и весам мат, чтобы взвесить земные деяния». Джейсон смотрел на нее, не совсем понимая. Марук опустилась на колени, сняла с шеи ожерелье и начала молиться, перебирая и сжимая бусинки, словно четки. Мальчики молча ждали, пока она закончит потом достали из карманов своих скоробеев и положили на скелеты. «Обретите покоя!» — прошептал Рик. Еще немного постояв, ребята двинулись дальше. Они шли очень долго, пока коридор не вывел их в большой зал, где стояли две огромные статуи в три человеческих роста, не меньше совершенно черной от сажи. «Кажется, это здесь!» — прошептал Рик, оглядываясь в поисках знака старшего аркана, влюбленных. Марук облегченно вздохнула и поспешила к окну, выходящему во двор дома жизни. Оттерев сажу, она увидела оранжевое закатное небо. — Уф, словно к жизни возвращаюсь, — сказала девочка, не оборачиваясь к друзьям. — А если бы обернулась, то увидела бы, что испачканные сажи, они походили на негров. Паутина, свисавшая со статуй, колыхалась, словно тонкое покрывало. Мне почему-то кажется, что пожар начался тут, — сказал Джейсон, осторожно ступая по головешкам, покрывавшим пол. «Я не очень хорошо представляю, как распространяется пожар», — ответил Рик. «Но, несомненно, в этом зале бушевал особенно яростно». «Знать бы еще, не здесь ли старик начал свои эксперименты?» Они подошли к окну и стали смотреть на солнечный диск, который уже почти коснулся горизонта. «Так или иначе, вряд ли у нас будет другой случай», — сказал Джейсон. «Другой случай? Что ты хочешь сказать?» «Нам нужно сделать то, что сделал старик». Да, кивнул Рик. Он сказал, что сдвинул какие-то зеркала и что солнечный луч воспламенил папирус. Если это та комната, тут должны быть зеркала. Мальчик оглянулся. Если зеркала отразили солнечный луч, то они должны находиться напротив этого окна. Солнце заходит на западе, здесь, а встает в противоположной стороне, вон там. Зеркала, если они есть, должны быть возле статуи. «Изиды и Осириса», — прошептала Марук. — Что? — Статуя в этой комнате — это Изида и Осирис, влюбленные. Когда Сет предательски убил Осириса и разрубил его тело на части, Изида отправилась в долгое путешествие по Нилу в поисках этих частей. Нашла и сложила их вместе. Так она создала первую мумию. Изида стала лечить Осириса, он ожил и вернулся к жизни. Марук сбросила слезинку со щеки и горько, как взрослая, улыбнулась. Как странно, может быть, это и есть секрет жизни, который искали влюбленные из баллады «Любовь побеждает смерть». «Думаю, думаю, ты права», — с волнением произнес Рик. Джейсон подошел к статуям, стараясь рассмотреть их. Подняв лампаду повыше, он догадался, что богиня Изида, та, что справа, ему даже удалось рассмотреть скрытое в полумраке гордое женское лицо, обращенное в сторону окна. А Сири, стоявший рядом, смотрел на свою любимую. Поставив лампадку на пол, Джейсон стряхнул пепел со ступней статуи и обнаружил, что из трещин выбиваются слабые зеленые ростки. «Жизнь попирает смерть», — подумал он. Посмотрев вверх, мальчик заметил, как на голове Осириса что-то блеснуло, отразив свет. «Рик!» — взволнованно позвал он. «Зеркало! Зеркало! Я нашел его! Оно на голове Осириса!» Солнце бросало последние лучи перед тем, как покинуть землю. «Я знал, что она нам понадобится», — прошептал Рик, доставая из рюкзака веревку. Он ловко связал петлю и накинул ее на голову Осириса. «Будем надеяться, Осирис простит нам такую бестактность», — пробормотал Джейсон, прежде чем полезть вверх. «Марук, помолись за меня». «А ты будь осторожен», — ответила девочка. «Шутишь? Это проще простого». Каменный выступ, на который успел подняться Джейсон, вдруг откололся с сухим треском. Мальчик упал, но тут же вскочил, устыдившись своей неловкости. Затем снова взялся за веревку, подтянулся и полез вверх. Добравшись до сложенных рук Асириса, он уселся на них, повернувшись к лицу божества. О том, что руки могут отвалиться, он старался не думать. Затем, оторвав кусок ткани от своей одежды, он стал протирать голову статуи. Джейсон... Позвала снизу Марук. «Поторопись, солнце сейчас зайдет!» Мальчик еще быстрее принялся очищать статую. Вокруг поднялось такое густое облако сажи, что он то и дело чихал. В конце концов его упорство было вознаграждено. Он увидел, как на лбу статуи что-то блеснуло. Под толстым слоем сажи действительно находилось зеркало. «Точно такое же должно быть и у Изиды!» — крикнул Джейсон друзьям. Снял веревку с шеи Сириса и сбросил ее на землю. Рик, не теряя времени, забрался на вторую статую, как и Джейсон, он оторвал от одежды кусок ткани и стал торопливо очищать голову богини. Догадка Джейсона оказалась верной. На красной короне вскоре блеснуло зеркало. — Есть, есть! — обрадовался мальчик. Как раз в этот момент на Осириса упал последний луч солнца. На какое-то мгновение Джейсон загородил его. Поняв это, он прижался к плечу статуи, но ничего не произошло. Марук, наблюдавшая снизу, поняла, в чем ошибка. «Они же не смотрят друг на друга, поэтому зеркала не отражают света». И в самом деле солнечный зайчик плясал на плечи Изиды, не попадая на корону. «Зеркало Изиды невозможно повернуть, оно заблокировано», — крикнул Рик, пытаясь сдвинуть его. «Тогда нужно двигать не зеркало», — догадался Джейсон. «Нужно сдвинуть саму статую». Ухватившись за руки Осириса, мальчик повис на них. Повисев немного, спрыгнул на землю и бросился к статуе богини. — Ты должна повернуться. — Должна, — твердил он, налегая всем туловищем на основание статуи. — Посмотри, посмотри в лицо своему возлюбленному. Но солнечный свет по-прежнему светил в зеркало Осириса, не отражаясь в зеркале Изиды. «Быстрее — Быстрее! — вскричал Рик. — Солнце уходит! Марук поспешила к Джейсону и стала помогать ему. И тут произошло невероятное. Очень медленно статуя сдвинулась с места. Красавица Изида повернулась на чудом в сохранившихся деревянных полозьях и взглянула в лицо своего возлюбленного. Солнечный зайчик, отразившийся в ее зеркале, тут же улетел в темноту, поглощенной ночью. Но Рик, стоявший на коленях богини, успел увидеть, куда упал солнечный зайчик. Нестор, прихрамывая, шел по саду, не обращая внимания на хлеставший дождь. Из машины Манфреда, стоявшей посреди двора, в спину ему летела музыка. Садовник увидел, что дверь в его домик распахнута, внутри горит свет, он забыл запереть ее. «Черт!» — пробормотал Нестор, — понимая, что входить не следует. Когда Сата светил луч прожектора, он увидел свою тележку. Тележка стояла за японской вишней, там, где он и оставил ее днем. В тележке лежала лопата. Это, конечно, не оружие, но выбора у него не было. Водя в дом, он увидел, что Манфред роется в ящиках письменного стола. «Немедленно убирайся отсюда!» — потребовал садовник, грозно поднимая лопату. «Уходи сам, а не то я вышвырну тебя отсюда!» Манфред опустил что-то в карман и повернулся. «А, это ты? Тебя что, не учили гостеприимству?» «Положи на место то, что взял!» «А что я, по-твоему, взял?» Нестор взмахнул лопатой. «Положи, откуда взял!» Злодей дурашливо поднял руки. «Эй, эй, не горячи, старикашка!» С его плаща на стол и лежавшей на нем бумаги стекала вода. Нестор почувствовал, что у него кончается терпение. Манфред показал на свой нос. «Видел, что сотворила твоя подружка? Она покалечила меня!» «Тебя покалечишь, как же! Вон отсюда и положи на место, что взял!» В руках Манфреда появился ключ, старый и ржавый, похожий на те, что открывали дверь времени. «Ты имеешь в виду вот это?» Злодей покачал головой и усмехнулся. «Нет, не отдам. Мне почему-то кажется, что моя хозяйка будет очень довольна. Эй, осторожнее со своей лопатой!» Вон, вскричал Нестор, и занес лопату для удара. Но Манфред успел отпрыгнуть. «Твоя подружка сделала мне очень больно!» Издевательским тоном сказал он. «А я всего-то хотел навестить вас, выпить чашечку чая. Положи ключ на место. А то что?» «Положи на место», — говорю. Оказавшись спиной к двери, Манфред стал пятиться к порогу. «Хорошо, хорошо. Положу, ну и что? Я теперь знаю, где ты его прячешь. Приду в другой раз и заберу. Он уже спускался по ступеню в сад. Вернусь, пожалуй, когда все тут соберутся. Что скажешь, а?» «Положи ключ на землю. Иди к своей машине и уезжай отсюда. А ты, может, скажешь, где детишки? Или ты их запер в доме?» «Но сдается мне, что ты их куда-то отправил, по следам улисы Мура, да?» Нестор в гневе стукнул лопатой о землю. Манфред метнулся к нему, вырвал лопату и сильно толкнул. Садовник покатился по траве и ударился о камень. Ему показалось, что у него хрустнули все кости. Стоя над Нестором, водитель опустил ключ в карман своего плаща. «Жаль мне тебя, старикашка, но...» Пытаясь подняться, садовник успел заметить, что лопата вот-вот опустится ему на голову. Он еле успел уклониться от удара. — О, для твоего возраста у тебя хорошие рефлексы! — засмеялся Манфред и тут же получил ногой в живот. — Вот этого не следовало делать, старик! Вот теперь ты действительно разозлил меня! Злодей снова поднял лопату, но в этот момент музыка, ревевшая из машины, вдруг умолкла. Глава двадцатая Звучащий ключ. Трое ребят, перепачканных сажей и пеплом, выскочили из зала на улицу и побежали к полупустому квадратному бассейну, в центре которого возвышалась статуя Хатор, богини любви, женственности и красоты, покровительницы музыки. У нее были рога и коровьи уши, ибо, как пояснила Марук, Хатор считается священной небесной коровой, каждый день рождающей солнечный диск. У самого бассейна ребята остановились перевести дух. Ты уверен, что это здесь? Спросил Джейсон Рика. Совершенно уверен. Солнечный луч упал точно вот сюда. Рик наклонился и раздвинул траву, росшую основание каменной чаши. Кажется, есть, нашел, воскликнул он, запуская руки в мягкую землю. Марук и Джейсон, опустившись на колени, принялись помогать ему. Вскоре под землей обнаружилась круглая каменная решетка, очень похожая на водосточное отверстие. Это и есть солнечный порог. Я видел, отразившись от зеркала Изиды, луч упал именно сюда. Рик взял небольшой камушек и бросил его между прутьями решетки. Камень стукнулся обо что-то и отскочил. Слышно было, как он подпрыгнул еще трижды. Там лестница, догадался Джейсон и наклонился, чтобы посветить внутрь. Марук поднялась и осмотрелась. Они находились в самом отдаленном участке сада. Сюда уже давно никто не заглядывал, потому что рядом находились покинутые коридоры. И в самом деле у всех на виду, — проговорил Рик. Но никто бы и не догадался, что здесь есть что-то. Обычный водосток, вот и все. Света от лампадки хватило, чтобы рассмотреть проход. Такой узкий, что в него с трудом мог протиснуться человек. Джейсон попытался поднять решетку. Она, однако, не поддавалась, только как-то странно позвякивала. — Должно быть крепко вогнана, — заметил мальчик. Похоже, ее сто лет никто не открывал. После четвертой попытки он сдался и лег на траву. — Может, решетку чем-то прочно опечатали? — предположил Рик. — Слышали этот звон? — вдруг спросила Марук. Помните, в балладе говорится о каком-то звучащем ключе? Пытаясь понять, откуда исходит позвякивание, Рик еще раз посветил лампадкой и обнаружил, что внутри с решетки что-то свисает. Он просунул руку в щель, и воздух наполнился легким перезвоном. — Ничего не пойму, — сказал мальчик. Ну, звенят и звенят, а замка никакого нет, и задвижки нет. Поставив лампадку на решетку, Рик стал вглядываться в полумрак. Оказалось, к решетке были подвешены диски-бубенчики, они-то и издавали мелодичные звуки. — Черт возьми, что бы это значило, — задумался Джейсон. Марук встрепенулась, явно собираясь что-то сказать, но потом прикусила губу и покачала головой. Рик продолжал рассматривать бубенчики. Подвешенные на медные кольца, все они свободно перемещались вдоль прутьев решетки. Он сосчитал их шестнадцать по два на каждом. «Ничего не понимая вздохнул он, — «не понимая, что тут можно сделать?» «Может быть, может, это большая сестра? неуверенно заговорила Марук. Она впервые видела своих друзей такими растерянными. А ведь загадка была совсем простой. «Что?» — переспросил Джейсон. сестр музыкальный инструмент». — повторила девочка и указала на статую. — Богиня Хатор держит в руках систр, видите? Этот инструмент можно по-разному настроить, в зависимости от того, для какой песни нужен аккомпанемент. Играть на нем легко, надо просто встряхивать в такт, и кольца начинают звенеть. — А ты умеешь настраивать? — спросил Джейсон. — Я давно не занималась музыкой, но это нетрудно. Марук подошла к решетке и посмотрела, как расположены бубенцы. Так под какую песню нужно настроить, на всякий случай, уточнила она. Для баллады о влюбленных, конечно, хором ответили ребята. Марук легла на решетку и начала передвигать диски бубенцы. В конце концов, она осталась довольна звуком. Ну вот, кажется, готова, сказала девочка, вставая. готово удивился Джейсон. Но ведь ничего не произошло. Рик наклонился, взялся за решетку и потянул ее вверх. Бубенцы нежно зазвенели. Но решетка осталась на месте. Когда мальчик уже хотел отпустить ее, она вдруг поддалась. От неожиданности Рик чуть не упал. «Ура!» — закричал Джейсон и помог другу перенести решетку на траву. Перевернув ее, ребята поняли, как работал хитроумный замок. Диски соединялись между собой сложной системой веревочек и противовесов. При определенном положении, то есть при правильной настройке, высвобождалась главная толстая веревка крепко державшая решетку снизу. «Здорово придумано!» — восхитился Рик, с интересом рассматривая конструкцию. Джейсон взял лампадку и посветил в открывшийся проход. Сердце у него стучало, как барабан. «Назло всем, кто не верил нам! Пошли!» Ступив на узкую ступеньку винтовой лестницы, высеченной в камне, он почувствовал, что кто-то тронул его за плечо. «Ты молодец!» — сказал ему марок. «Это ты молодец со своим сестром!» Ну в таком случае мы все молодцы, — весело заключила девочка. А я думаю, нам просто повезло, — усмехнулся Рик. Да, повезло, — заметил Джейсон, повыше поднимая лампаду. Ведь нам сопутствовала удача. Старший аркан под номером 10 И в самом деле удивилась Марук. Это еще как сказать. Другое значение этой карты — колесо фортуны. Как я понимаю, фортуна переменчива. Удача сменяется неудачей и наоборот, — возразил Рик. «Песни, однако, про это ни слова», — проворчал Джейсон, спускаясь. Лестница оказалась очень крутой. На скользких ступенях едва хватало места, чтобы поставить пятку. К тому же все ступеньки были разной высоты, так что каждый шаг превращался в своего рода прыжок в неизвестность. Пахло плесенью, в тусклом свете колыхались густые заросли паутины. То и дело слышался шорох, сопровождаемый тревожным попискиванием. Кого-то потревожило неожиданное вторжение. Наверное, прошли многие годы с тех пор, как сюда спускались в последний раз. «Пришли», — вдруг сказал Джейсон, обнаружив, что ступеньки закончились. «Мы на самом дне». Он поднял лампаду и осветил комнату, которой нет. Джулия, стоявшая у окна, видела, как Нестор упал. Не раздумывая, она выбежала из дома и бросилась к машине Манфреда. Девочка сделала единственное, что пришло в голову. Открыла дверцу и выключила музыку, а потом спряталась за бампером. «О, похоже, кошечка выбралась из своего закутка!» — довольно воскликнул Манфред. «Нет, Джулия, нет!» — что есть силы, — закричал Нестор. «Вернись в дом! Запри дверь! Не впускай его!» Джулия замешкалась. «Запри дверь! Запри!» Отшвырнув лопату, Манфред кинулся к дому, намереваясь войти. Когда он пробегал мимо машины, девочка отважно сделала ему подножку. Не успев сообразить, что произошло, злодей кубрем покатился по мокрой траве. Открыв глаза, он обнаружил, что лежит посреди лужи у крыльца. В метре от него тускло поблескивал ключ, при падении выпавший из кармана. Он потянулся к нему, чтобы схватить, но его опередила Джулия. Девочка наклонилась, подобрала ключ и застыла на месте. Она не могла войти в дом. Для этого ей бы пришлось перешагнуть через водителя обливии. — Джулия, — крикнул Нестор, — уходи оттуда, беги! Подстегнутая криком девочка побежала со всех ног, но не к дому, а к обрыву. Она слышала, как Манфред помчался за ней. Возле лестницы, ведущей на пляж, Джулия остановилась и высоко подняла ключ над головой. Манфред был уже в нескольких прыжках от нее. — На, бери, если он тебе нужен! — крикнула девочка. — Возьми, если хватит смелости! Ветер взъерошил ей волосы, Манфред помедлил, оглянувшись на открытую дверь виллы Арго. В мокром плаще он походил на бегемота. «Джулия, Джулия, отойди оттуда!» Нестор поднялся с земли и, покачиваясь, пошел к обрыву. Манфред, наконец, принял решение. «Отдай ключ!» — направился он к Джулии. Джулия обернулась, хотя на самом деле сердце ее разрывалось от страха. «Отдай ключ, соплячка!» — потребовал Манфред, стараясь перекричать раскат грома. По волнам заплясал луч прожектора. «Еще шаг, и твой ключ будет в море», — спокойно заявила девочка. Манфред остановился. «Будь осторожна, не то...» — пригрозил он. «Это ты будь осторожен, ответил Джулия, небрежно держа ключ двумя пальцами. «Я ведь могу и выронить?» Джулия позвал Нестор из-за спины водителя. «Иди, детка, тебя дедушка зовет», — усмехнулся Манфред. «Что ж ты ему не отвечаешь?» «Потому что разговариваю с гадкой свиньей». «И только время трачу понапрасно, ответила она. Манфред взбешенный метнулся к ней. Но Джулия чувствовала себя хозяйкой положения. Все-таки она Джулия Ковенант, чемпионка района по художественной гимнастике, лучшая бегунья в школе и бессменная звезда волейбольной команды. Слегка постранившись, она бросила ключ. Луч прожектора ушел в сторону, и Манфред полетел с обрыва вниз. Глава двадцать первая. Комната, которой нет. Джейсон очертил круг горящей лампады. Комната, которой нет, оказалась узкой и длинной. Мрачное помещение, вырубленное в скале и затянутое паутиной. Еле мерцавший огонек, в подземелье было слишком мало кислорода, чтобы он разгорелся поярче, осветил длинный ряд золотых саркофагов, стоявших вертикально вдоль стен наподобие подобии часовых. Проход между саркофагами вел к некоему подобию алтаря который был уставлен покрытыми пылью предметами. Кто здесь похоронен, спросил Джейсон, освещая крышки саркофагов, выполненные в виде человеческих фигур. Это основатели, объяснила Марук. Те, что пришли с моря, чтобы построить дом жизни. Мальчиком стало не по себе. Казалось, основатели сопровождают взглядом каждое их движение. Каменные руки вытянуты вдоль тела, ноги опираются на панцири черепах. «Смотрите, хозяин лавки не солгал», — вскрикнул Рик, наклоняясь. Он рассказывал нам об ученым, заставившим его поверить в то, что комната существует. Я запомнил фразу «Когда найдешь комнату, увидишь в ней изображение трех черепах». Так вот же они, черепахи. Мальчик смахнул пыль с фигур у лестницы. Три черепахи из слоновой кости. Точь в точь такие же, как над дверью в гроте. Но там была одна, и Джейсон разгадал эту загадку. Малое порождает большее. Черепаха заставила проделать их этот путь, чтобы найти что? Он снова окинул взглядом комнату, которой нет. «Наверное, нужно подойти к алтарю», — вслух произнес Джейсон и шагнул вперед. Ему показалось, будто он провалился в снег, на самом деле нога по щиколотку увязла в мелком песке. По каменным лицам на саркофагах плясали тени. Казалось, основатели недовольно хмурятся. «Что? Что будет дальше?» Марук двинулась вслед за Джейсоном. Девочка взялась за ожерелье и так крепко сжала его, что у нее даже пальцы побелели от напряжения. Настороженно оглядываясь, Рик замыкал цепочку. Здесь, в подземелье, он чувствовал себя неуютно. Ему казалось, что они нарушают сон основателей. Ребята медленно, шаг за шагом, продвигались к алтарю. Песок поглощал звуки их шагов. Вдруг откуда-то послышался приглушенный свист. Рик насторожился. Нет, вроде тихо, хотя... снова свист. «Мы почти пришли», — прошептал Джейсон, и вдруг остановился. «Марук, ты что?» — спросил он. «Ничего. А в чем дело?» — удивилась девочка. «Тогда убери руку с моего плеча. Сейчас это мешает». «Но я не клала руку тебе на плечо». лампатка в руках Джейсона слегка колыхнулась. «Если это не твоя рука, тогда... тогда что же у меня на плече...» — Подними лампаду, Джейсон. — Я ничего не вижу, — попросила Марук и тут же завизжала. — О, нет! Нет, Джейсон, нет! Джейсон скосил глаза. У самого его уха что-то зашипело и уставилось на него желтыми, крупными, как орех, глазами. «Змея — Змея! Дернув плечом, Джейсон вскрикнул. Змея упала на песок и, извиваясь, уползла в темноту. — Уф, обошлось! — облегченно вздохнул мальчик. Но радоваться было рано. В свете лампады ребята увидели, что змеи кишат повсюду. Падают с потолка, скользят по песку, выползают из-за саркофагов и стараются ускользнуть во мрак. Похоже, их разбудило появление незваных гостей. — Рик! — шепотом позвал Джейсон. — Что делать? Змеи вокруг них свивались в клубки. — Рик! — Погоди! Я... Я думаю! — Можешь побыстрее! — Марук что-то шептала совсем тихо. «Змеи, они глухие! Глухие!» — бормотал Рик, припоминая все, что знал о присмыкающихся. «Их тревожит только вибрация!» «Выходит, мы не должны вибрировать, так, что ли?» «А еще они боятся огня и, наверное, света!» «Жаль, фонарика нет!» Джейсон очертил лампадой к руку своих ног. спугнув шипящий клубок, Марук в испуге закричала. «Думаю, нам нужно убираться отсюда как можно скорее!» — решительно заявил Рик. «Пока что эти милашки еще в некотором оцепенении, но они ядовитые, как ты думаешь?» «Не знаю, возможно. Я все-таки дойду до алтаря», — решительно заявил Джейсон. «Я уже совсем близко». Рик вытаращил глаза. «Нет, Джейсон, не сходи с ума. Нужно отступить к лестнице и бежать отсюда со всех ног, пока живы». «Рик, до алтаря чуть больше метра». «Но тут все кишит гадюками», — воскликнула Марук. «Может, они не ядовиты?» — сказал Джейсон. «А вы стойте и не двигайтесь с места!» «Джейсон?» Мальчик шагнул вперед. Теперь он видел, что на алтаре стоят глиняные кувшины, полные драгоценностей, покрытые пылью каменной статуэтки, лежат свернутые в трубочку папирусы какие-то деревянные коробочки. «Думай, думай!» — приказал себе мальчик, приблизившись еще на шаг. «Карта Килморской бухты наверняка спрятана под грудой этих вещей». Марук ойкнула, и Джейсон, обернувшись, кивнул ей, чтобы ободрить. «Следующий шаг. Вспомни папирус, который ты нашел в нише. Там что было написано? По скриптум. Я предпочел переложить карту в надежное место, в комнату, которой нет. Скорее всего, карта помещена сюда недавно. Несколько лет назад, наверное, не больше». Джейсон принялся ощупывать ту часть алтаря, где ему показалось, Пыли и паутины было поменьше. Коробка, какая-то заколка, позолоченная статуэтка. Джейсон позвал Рик. «Быстрее, они ползают вокруг нас!» Мальчик шарил по пыльному алтарю. «Карта, карта Килморской бухты, где она?» «В надежном месте. Может быть, человек, который принес ее сюда, хотел ввести в заблуждение тех, кто вздумает отыскать ее?» «Думай, Джейсон, или совсем не думай, доверься инстинкту!» «Джейсон!» — опять позвал его Рик. Но он не ответил. Закрыв глаза, мальчик пытался представить, что сделал бы, если бы задумал спрятать тут карту. Важную карту. Карту, которую не должна найти Обливия Ньютон. «Я нашел тайную комнату. Комнату, которой нет. Мне надо спрятать карту. Черт, сколько же тут змей! Надо действовать быстро, быстро!» Джейсон наклонился и просунул руку под алтарь. Там он чего-то коснулся. И слегка надавил. Щелк. Что-то легко отделилось от алтаря и опустилось ему на ладонь. Дощечка. Плоская дощечка величиной со стандартную фотографию. Мальчик посветил на нее лампады. Это оказалась карта. Внизу выделялась надпись. Первая и единственная точная карта того селения в Карнавалье, которая называлась Килморская бухта. От изумления Джейсон открыл рот. Потом посмотрел на друзей и закричал. «Я нашел ее! Нашел! Мы нашли карту Килморской бухты!» И в этот самый момент лампада, отставленная на алтарь, мигнула и погасла. Глава двадцать вторая. Расплата. В полнейшей темноте Джейсон прижимал к груди карту, Рик кричал, а Марук громко читала вслух молитву, которая до сих пор только шептала. Ребята кружал свистящий мрак. «Не двигайтесь!» — воскликнул Рик, что-то ища в своем рюкзаке. «А кто тут двигается?» — удивилась Марук, прервав на мгновение молитву. Рик еще немного порылся в рюкзаке и, наконец, зажег спичку, осветив свое испуганное лицо. «Нам нужно снова зажечь лампаду. Джейсон, передай ее Марук, быстрее!» Пока Джейсон на ощупь искал лампаду, спичка погасла, и Рик торопливо зажег вторую. — Не проще ли было передать спички мне? — проворчал Джейсон и протянул лампаду девочке. — Скорее, — поторопила она. Вторая спичка тоже погасла, и Рик стал искать третью. Он до смерти боялся оставаться в темноте. — Теперь, Марук, давайте мне. Договорить Рик не успел. Прямо на голову Марук упала змея. Девочка пронзительно закричала и с помощью лампады сбросила с себя мерзкую тварь. Но при этом лампада стукнулась о саркофаг, Стоявший поблизости, раздался глухой звук. Совсем перепугавшись, Марук бросилась к лестнице, увлекая Рика за собой. «А-а!» закричал Джейсон, бросаясь за ними. Вопя от страха, ребята пули принеслись вверх по лестнице, и живые и невредимые выбрались в сад. Однако на этом их заключения не окончились. У каменного бассейна, поигрывая ножом, стоял молодой египтянин. «Советую слушаться, дети!» — пригрозил он Марук и Рику ставя их спиной к бассейну. Потом схватил Джейсона, который последним выбрался из колодца, и подтолкнул его к ребятам. «Да-да, слушаться!» — раздался голос Обливии Ньютон. Она направилась к Джейсону, прятавшему за спиной драгоценную карту. «Молодой Джейсон Ковенант! О, не верю своим глазам! Какая неожиданная встреча, не правда ли?» «Что вам надо?» — ответил мальчик, отступая. Обливия хищно наклонилась к нему. — А ты и в самом деле еще не понял. И жестом приказал египтянину забрать карту. «Нет — Нет! — гневно вскричал Джейсон, сопротивляясь всеми силами, но, получив удар по голове, свалился на землю. — Ах ты, гад! — возмутился Рик и бросился на парня. Тот, однако, оказался сильнее, и мальчик упал рядом с Джейсоном. — Воровка! — с презрением бросила Обливии Марук. — А ты кто такая? — рассмеялась обливия и выхватила карту из рук египтянина. «Та самая Джулия? Кто тебе голову обрил?» «Я Марук, дочь великого мастера Скриба», — с достоинством сказала девочка. «Ах, черт побери, прошу прощения за ошибку», — рассматривая карту, Обливия даже не взглянула на нее. «Это и есть то, что вы искали?» — спросил египтянин. «Да, та самая карта, карта Килморской бухты, единственная, не имеющая цены, и, наконец-то, моя». «Воровка», — повторила Марук. «Утопи ее!» — спокойно распорядилась обливия. «А этих придурков отправь на съедение змеем!» Свернув карту, она спрятала ее под плащ. Египтянин занес нож и двинулся к Марук. Джейсон лежал без сознания, но Рик попытался подняться. «Стой!» — прозвучал вдруг властный голос. Из тени, пошатываясь, вышел хозяин лавки. «Ты не забыла договор?» — обратился он к обливии. «Тебе карта, мне ребята!» «Делай с ними, что хочешь, старик», — пожала плечами обливия. «Мне же пора уходить». «Ха-ха, великолепно! В самом деле великолепно! Если хочешь знать, мы с Талосом очень надеемся никогда больше тебя не увидеть». «Утопи девочку, ха!» — старик гневно взглянул на египтянина. «Да как ты смеешь нарушать правила? Это же дети!» «Правило 32 гласит. Не замечать и не обижать детей. Разве тебя не учили этому?» Обливия Ньютон, услышав это, рассмеялась. «А ты не смейся, жрица! Ха, разрешаю тебе унести эту карту лишь потому, что мое слово еще кое-что значит в этом городе!» Старик коснулся ногой лежащего на земле Джейсона. «Ха, и потому что острый язык еще жив!» «Прикажи своему слуге вывести меня отсюда!» — потребовала Обливия. «И мы с тобой никогда больше не встретимся!» Хозяин лавки сделал небрежный жест, и молодой египтянин вместе с Абливией Ньютон удалились. Старик наклонился к Рику. «Эй, бесстрашное сердце, как дела?» Рик закашлялся, прежде чем ответить. «Зачем ты позволил ей уйти?» «Я дал ей слово, ха? и она заплатила мне за поиски!» Марук тем временем зачерпнула воды из бассейна и брызнула в лицо Джейсона. «Твоему другу крепко досталось, но...» — продолжил старик. Вода подействовала, мальчик открыл глаза. «Ха! Я вижу, ты жив, мой друг!» «Куда они подевались?» — спросил Джейсон, приподнимая голову и оглядываясь. «Убежали с картой!» — вздохнув, ответила Марук. Увидев перед собой хозяина лавки, мальчик удивился. «А вы что тут делаете?» «А, теперь понимаю. Это благодаря вам, Обливия Ньютон, отняла у нас карту». Старик поднял руки, как бы защищаясь. «Ха! Вижу, крепкий удар не сделал твой язык менее острым. Я не отнимал у тебя карту. Я всего лишь посредник. За хорошие деньги согласился помочь в поисках. За деньги я сделаю что угодно. Ха-ха!» Внезапно лицо его исказило гримаса боли. «Ха! По ночам ноги мои болят всегда сильнее, уж поверьте!» Хромая, он подошел к люку. «Вы... вам удалось сделать такое, чего я никак не мог ожидать? У фонтана богини Хатор...» Кто бы мог подумать? Ха-ха! В городе Обливия Ньютон отпустила своего провожатого и поспешно свернула в переулок. Чтобы убедиться, не преследует ли ее, она несколько раз оборачивалась. Покружив по ночному пункту, Обливия направилась в квартал, где жили врачи. Больше всего ей хотелось рассмотреть во всех подробностях карту Килморской бухты, однако на это не было времени. Рассмотрит, «Обязательно рассмотрит, когда вернется домой». В конце улицы стояло безликое двухэтажное здание, видимо, знававшее лучшие времена. Обливия оглянулась и вошла в дом. В доме царила тишина, прежде здесь размещалась контора сборщика налогов, но несколько лет назад его посадили в тюрьму, и теперь здание пустовало. В подвале за грудой битых глиняных кувшинов и связок тростника таилась деревянная дверь. В свое время Улис Мур постарался скрыть ее. «Вот теперь я найду все», — прошептала Обливия, крепко сжимая карту. Она отодвинула стол, загораживавший путь, подошла к двери и вынула из кармана плаща ключ с головкой в виде кота. Вставлять его, однако, не пришлось, дверь оказалась открытой. «Выходит, ключ нужен только для прохода сюда», — отметила про себя Обливия. Это показалось ей весьма опасным обстоятельством. В дом сборщика налогов может залезть кто угодно. Что будет, если этот человек обнаружит дверь?» Она решила подумать об этом позже. Толкнула створку, переступила порог и в ту же секунду оказалась в доме миссис Клеопатра Бигглс. Коты шипели, как сумасшедшие, пока обливия шла по комнатам и звала. «Манфред!» Миссис Бигглс все еще спала на диване с открытым ртом. В изгибе ее локтя уютно пристроился Цезарь. Дождь за окном поубавился, но все еще лил. «Манфред!» — снова позвала она, направляясь к выходу. Машины Манфреда на улице не было. «Черт возьми! Можно узнать, куда ты провалился!» Обливия готова была разораться на всю улицу, но вовремя вспомнила о карте. Она развернула ее и стала смеяться. Она смеялась все громче и громче, похоже, совсем забыв о Манфреде. Потом она вернулась в комнату, сняла с миссис Биглз туфли и надела их, уходя, не забыла погасить свет. Спокойной ночи, миссис Биглс. Обливия вышла на дорогу и зашагала по мокрому булыжнику. Несмотря на дождь и туфли не по размеру, она пребывала в отличном настроении. Глава двадцать. Домой Джейсон Рик и Марук подождали, пока хозяин лавки удалится и поспешили к гостиному двору. По саду в обратную сторону двигался кортеж фараона, поэтому никто не обратил на них внимания. Посмотрев на темный силуэт дома жизни, все трое спустились в складские помещения. Марук провела их в комнату, где они встретились в начале этого дня. Ребята отодвинули доску, и перед ними открылся проем. Мальчики молчали, только сейчас до них дошло, что с Марук предстоит попрощаться. «Думаю», — проговорила девочка, Думаю, нам нужно попрощаться здесь. Джейсон дотронулся до головы, которая все еще болела. Рик в смущении уставился в пол. Похоже, так. Ну, хорошо. В таком случае... Марук сняла с шеи свое драгоценное ожерелье и с улыбкой протянула его ребятам. Не знаю, кому из вас дать его, но я хотела бы, чтобы вы взяли это с собой. Нет, Марук, возразил Джейсон. Для тебя это очень важная вещь. Он вспомнил, как девочка молилась, перебирая бусинки. Марук приложила палец к губам. — Тссс, это мой подарок. Глаз гора спасет вас от неудачи и поможет в жизни, как помог нам в комнате, которой нет. Джейсон опять возразил, но Марук не слушал его. — Берите с собой, куда бы ни отправились. Рик опустил на землю свой рюкзак. — Подарок потребует ответного подарка, — сказал он. Доставая из рюкзака коробок со спичками. Это тебе на память о нас, и чтобы удивлять друзей. Конечно, не сравнить с твоим ожерельем, но... У нас нет ничего другого, разве что еще несколько метров веревки. Марук приняла спички как самую драгоценную вещь в мире. Друзья помолчали, каждый думал о том, что произошло в этот невероятный день. Увидимся, спросила Марук. Можешь рассчитывать на нас, ответил Джейсон. Рик улыбнулся. Мы скоро вернемся. Вся троица обнялась. Мне жаль, что так получилось с картой, — проговорила Марук. Забудь об этом. Мы найдем ее. Они искали прощальные слова и не находили их. Идите, идите. Сестра ждет тебя, Джейсон. А ты, Рик, не очень-то слушай, что он говорит, ладно? Можешь рассчитывать на нас, Марук. Будь осторожна и оберегай это место, как сумеешь. Идите, ну же поторопила девочка, а то еще захочу уйти с вами в эту дверь. Мальчики шагнули в проем, спустились по лестнице, свернули в длинный коридор и подошли к двери, с которой все началось. «Пришли», — сказал Рик. Джейсон посмотрел на дверь и вдруг рассердился. «Знаешь, что меня больше всего бесит во всей этой истории?» «Что? Что после стольких трудов мы даже не знаем, почему эта карта так важна». Это была карта Килморской бухты со множеством странных названий. Но я так и не понял, зачем понадобилось спрятать ее тут. Подумать только, ведь всего чуть-чуть не хватило удачи. Колесо фортуны, никуда от этого не деться. На самом деле нам здорово повезло. Вспомни, змей, что же касается удачи, она еще придет. Джейсон кивнул. «Игра продолжается», — сказал Джейсон, кладя руку на дверь времени. «Если, конечно, эта дверь приведет нас домой». — Конечно, — согласился Рик, — игра продолжается. Глубоко вздохнув, они переступили порог. Нестор увел Джулию с обрыва. — Пойдем домой, — предложил он. — Вам больно? — садовник покачал головой. — Нет, не очень. А ты как? — Испугалась немножко. «Ну, — Но ничего. — Как вы думаете, он погиб? — проговорила девочка, глядя в сторону моря, по которому шарил прожектор. — Упасть с такой высоты... Нестор промолчал. «По-вашему, я не должна была так делать?» — настаивала она. «Считаете, я виновата?» По-прежнему не отвечая, Нестор прошел к машине Манфреда и открыл дверцу. «Нестор!» — позвала Джулия с порога. «Ответьте!» «Не погиб он, не волнуйся. У таких людей девять жизней, как у котов!» Садовник сел за руль. «Что вы задумали? Уберу ее отсюда!» Девочка вошла в дом, дрожа от озноба, опустилась в кресло и подобрала под себя ноги. Она слышала, как машина уехала, а потом провалилась в короткий сон. Разбудил ее Нестор. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Где вы оставили машину?» «Внизу, близ утеса. Пусть стоит». У Джулии слепались глаза. «Мы никому ничего не скажем, верно?» — прошептала она. «Никому». Хорошо, нужно только дождаться возвращения Рика и моего брата. Тогда они ведь вернутся, да? Конечно, вернутся. Внезапно Джулия почувствовала себя легкой, как перышко. Кто-то поднял ее и понес наверх. Потом она ощутила прохладу простыни, и приятное тепло одеяла. Как же она устала! Вскоре ей приснилось, что дверь времени открылась, и ее брат воскликнул: Ну вот мы и дома. Потом раздались голоса Рика и Нестора. И хотя она так и не смогла открыть глаза, все же поняла, что буря закончилась. Глава 24 Конец бури. На рассвете буря, бушевавшая над Килморской бухтой, утихла. Тучи поредели, сквозь них начали пробиваться первые бледные лучи солнца. Чайки низко кружили над волнами, выхватывая рыб. Море нехотя успокаивалось. Кроме водорослей и ракушек, Прибой выбросил на песок почерневшие куски дерева, обрывки сетей, сломанную мачту и кусок паруса с какого-то корабля. Чуть поодаль лицом вниз лежал босой человек в темном плаще. Над ним с любопытством летали чайки, надеясь чем-нибудь поживиться, чайки известной воровки. Вдруг человек пошевелился, затем сел, откашлял воду и разразился потоком гневных слов. Когда его красноречие иссякло, Он подвигал сначала одной ногой, потом другой, после чего с опаской ощупал ребра. Ему казалось, он весь переломан, хотя на самом деле был в полном порядке. Правда, болела правая рука. Она была вся в крови и крепко сжимала что-то. Настолько крепко, что рожать пальцы удалось только с помощью другой руки. Он еще покашлял, потом улыбнулся. Манфред сжимал ключ с головкой в виде льва.